Глава первая Когда описанные треволнения отошли в прошлое, опасность перестала маячить на горизонте. Всем направо и налево были пригоршнями розданы счастливые концы, и мы ехали домой, лихо сдвинув шляпы на бекрень и отряхнув прах стипл с наших шин Я признался Дживсу, что в ходе этой истории Бертрам Вустер, вообще-то не слабодушного десятка, временами был очень близок к отчаянию. Но просто, можно сказать, на грани, Дживс. Обстоятельства, бесспорно, принимали угрожающий оборот царь. Не луча надежды. Впечатление было такое, будто синяя птица, подняла лапки кверху и закрыла лавочку. А теперь вот мы едем, веселимся, и солнышко сияет. Тут, пожалуй, задумаешься. Да, сэр. Есть такое выражение? На языке вертится. Как раз подходит к данному случаю. Э, вернее, не выражение, а поговорка. Афоризм такой, М -м, вроде шутки. А что называется присловие? Словом изречение. Что такое насчет радости? Вечером водворяется плач, а на утро радость, сэр. Берти с помощью Дживса вспоминает библейский псалом. Глава двадцать девятый стих шестой. Вот-вот самое оно. Не вы придумали? Нет, сэр. Здорово сказано. Похвалил я его. Я и теперь считаю, что невозможно в двух словах лучше передать суть того убийственного происшествия, в котором принимали участие Нобби Хопвот, Чеддер по прозвищу Сыр, Флоренс Крей, мой дядя Перси, Дж. Чичестер Устрица, бойскаут один, и старина Боко Фитлорд или, как впоследствии, наверное, назовут эту историю мои биографы, ужас стипл Бампли. Этот географический пункт у меня еще до описываемых событий занимал первую строчку в списке мест, которые следует как можно дальше обходить стороной. Вам не приходилось замечать? На старинных картах бывает какое-то место помечено крестиком, И подпись. Здесь драконы. Смотри в оба. Тут гиппогрифы. Ну, что-нибудь в этом же роде. По-моему, надо из человеколюбия написать возле стипл бампли для предостережения пешеходам и транспорту. Поселение это живописное. Не спорю. Равного ему по красотам не найдешь во всем Гемпшере. Оно расположено как говорится, под сенью дерев, среди улыбчивых нив и листинных лесных массивов, вблизи речки, текущей подывами и ветлами, и куда не бросишь кирпич, попадешь в деревенский домик с белым садиком или в голову румяного деревенского жителя. Но вы же знаете все эти виды, ласкающий взор, они бесполезны там, где мерзок человек. А беда деревни Стипл-Бампли состоит в том, что в ней находится усадьба Бампли-Холл, а в усадьбе, в свою очередь, находится моя тетка Агата со своим вторым мужем. Когда же я скажу, что ее вторым мужем является никто иной, как Персиваль Лорд Орплездон, а при нем его дочь Флоренс и сын Эдвин? не сноснейший из всех мальчишек, когда-либо щеголявших в шортах цвета хаки и занимавшихся следопытством, или что там делают эти чертовы байскауты. Вы сразу поймете, почему я всегда отклонял приглашение моего бывшего однокашника Боко Фитлорта погостить в его летнем домике, находящемся в той же местности. Я по отношению к Дживсу долгое время проявлял такую же твердость, когда он намекал, что неплохо бы нам снять там коттеджик на лето. Дело в том, что в тамошней речке, как всем известно, хоть пруд пруди рыбы, а Дживс принадлежит к числу тех, кто обожает взмахивать над головой крючком с наживкой. — Нет, Дживс, — был вынужден я ему отвечать. Как не больно мне лишать вас радости простой жизни. Но там ведь всегда есть риск столкнуться с этой разбойничей шайкой. нет уж безопасность прежде всего. На что он мне говорил? Очень хорошо, сэр. И на том вопрос бывал исчерпан. Но все это время неведомо для меня тень стиплбампли подкрадывалась все ближе. И настал день, когда она сорвала накладную бороду. И набросилась. Что странно, в то утро, когда со мной произошло это огромное несчастье, я был в самом штанесь радужном расположении духа. Ничто не говорило о том, что мне предстоит вляпаться в такую калошу. Я отлично выспался, удачно побрился, приятно принял душ и жизнерадостным возгласом приветствовал появление Дживса с кофе и копчушками. — Черт подери, Джейвс, — говорю, — я сегодня с утра в наилучшей форме, упиваю своей молодостью и готов хоть сейчас взяться за работу, не страша с любой судьбы, как писал Теннисон. — Лангфелло, сэр. — И лонгфелла если вам угодно. Не будем мелочиться. — Ну, что новенького? — Заезжала мисс Хопвуд, когда вы еще спали, сэр. В самом деле, жаль, я ее не повидал. Молодая леди хотела войти к вам в спальню и разбудить вас с помощью мокрой губки, но я ее отговорил. Я счел предпочтительным, чтобы ваш сон не был нарушен. Я одобрял такую бдительность. В ней сказывали, с одной стороны, доброе сердце, а с другой — старый феодальный дух. Но в то же время я с огорчением прицокнул языком, сожалея, что разминулся с юной пигалицей, с которой всегда поддерживал самые дружеские отношения. Это Зенобия, Нобби, Хопфуд, была, что называется, под опекой у старика Орплездона. Несколько лет назад один его приятель, перед тем как отдать концы, оставил свою дочь на его печенье. Как-то делается, точно не знаю. Наверняка были сочинены соответствующие документы, поставлены подписи над пунктирной линией, но в результате, когда дэм рассеялся, Нобби оказалась подопечным его дяди Перси. Юная ноби вы сказали? Давно ли она в нашей столице? Спросил я, поскольку, попав под опеку дяди Перси, она, естественно. Влила с ряды те, кто обитал в логове Стиплбампли, и теперь лишь изредка показывалась в Лондоне. — Со вчерашнего вечера, сэр. — И надолго? — Только до завтра, сэр. Стоило так далеко тащиться ради одного дня. Как я понял, она приехала по настоянию ее сиятельства для ее сопровождения, сэр. Я вздрогнул. — То есть вы хотите сказать, что тетя Агата в Лондоне? — Всего лишь проездом, сэр, — успокоил меня, верный слуга. — Ее сиятельство направляется ухаживать за мастером Томасом, который подхватил в школе свинку. Дживс говорил о тетке нам сыне от первого брака, худшем из наших сограждан. Многие осведомленные люди ставят его в списки и высочайших злодеев Англии, еще выше ее пасынка Эдвина. Я с удовлетворением услышала о его заболевании, и у меня даже мелькнула шальная надежда, что он сумеет заразить Симка и свою мать. А что говорила юная Нобби, Дживс? Она выражала сожаление, что так редко теперь видит вас, сэр. Взаимно, Дживс. Я тоже сожалею. Таких славных, малых, как это Хопвуд, немного найдется на свете. Она выразила надежду, что вы найдете возможность в ближайшем будущем посетить Стипл-Бампли. Я отрицательно покачал головой. Исключено, Дживс. Молодая леди сообщила мне, что сейчас у них превосходно клюет рыба. Нет, Дживс. Мне очень жаль, но даже если она набрасывается на пустой крючок, все равно к стипл бампли я близко не подойду. Очень хорошо, сэр. Голос у нее был мрачный, и я попытался разрядить атмосферу, для чего попросил еще чашечку кофе. Она одна заходила? Спросил я, имею в виду Нобби. Нет, сэр. С нею был джентльмен который разговаривал так, как будто вы с ним знакомы. Мисс Хопфуд называл его сыр. — Это могучий такой, заметно развитой мускулатурой, сэр. А голова похожа на тыку. Да, сэр, некоторое сходство с этим овощем просматривается. — Тогда это друг моих юных дней по имени Дарси Чаддер. Для смеха моего именовали в своем кругу сыром, Не видел с ним тысячи лет. Он проживает где-то в сельской местности. А чтобы общаться с Бертрамом Вустером, требуется как минимум вращаться в столичных сферах. Удивительно, что наказывается знаком с Нобби. Как я понял из слов молодой леди, сэр, мистер Чеддер тоже проживает в Бампли. Да? — Ну и честен же мир, Дживс. — Да, сэр. Прямо не припомню, чтоб я когда-нибудь видел теснее, — сказал я, и уже приготовился развить эту тему. Но тут призывно затренькал телефон, и Дживс как штык полетел в переднюю. Сквозь неплотно прикрытую дверь я разобрал многократно повторенные «да, ваше сиятельство» и «очень хорошо, ваше сиятельство» — верный признак того, что у него на крючке какой-то представитель старинной аристократии. «Кто это был?» — спросил я, когда он просочился обратно. «Лорд Орплес Сейчас, наглядываясь назад, я просто диву даюсь, что так спокойно отозвался на это сообщение, всего лишь произнося «да» и «только». «А ведь должен был бы почувствовать». Как в мою жизнь, подобно ползучему туману или миазму, все настойчивее вторгается, если можно так выразиться, зловещий мотив стипл-бампли. Почувствовать, содрогнуться и спросить себя, что бы это значило. Но факт таков. Я нисколько не затрепетал и отреагировал вполне равнодушно. Звонок предназначался мне, сэр. Его сиятельство желает, чтобы я немедленно посетил его в его конторе. — Он хочет видеть именно вас? — Да у меня сложилось такое впечатление, сэр. — А зачем? — Он не сказал? — Нет, сэр. Заметил только, что дело не терпит отлагательства. Я задумался, жуя рыбку. По-видимому, тут могло быть лишь одно объяснение. — Знаете, что я думаю, Дживс? Не иначе, как он попал в какую-то переделку и нуждается в вашем совете. Возможно, что так, сэр. Держу париж что так. Он, конечно, слышен о ваших выдающихся способностях. Не могло же быть так, чтобы оставались в тени вечно. Оказывая всем нуждающимся на и налево щедрую помощь и поддержку, вы неизбежно должны были приобрести некоторую славу хотя бы в семейном кругу. Хватайте шляпу и гоните лошадей. Буду с нетерпением ждать вашего отчета. Какая сегодня погода? — Погода весьма хорошая, сэр. Солнышко сияет, и все такое, да, сэр? Так я и думал. Потому-то я сегодня и полон бодрости. Пожалуй, выйду прогуляюсь. Скажите мне, — попросил я, — угрызаясь, что... Вынужден был проявить непреклонность в деле со стиплбамплей, желая вернуть в его жизнь ту светлую радость, в которой я ему отказал, лишив его общества местных рыб. — Нет ли чего-нибудь такого, что я мог бы для вас сделать в городе? — Как вы сказали, сэр? — Может быть, какой-нибудь небольшой подарок? — Вы чрезвычайно добры, сэр. — Пустяки, Дживс. — Просите, что хотите. Не стесняйтесь. Недавно вышло новое научно-комментированное издание трудов философа Спинозы, сэр, и, коль скоро вы так щедры, я был бы рад получить его. — Вы его получите. Оно будет без промедления доставлено к вашему порогу. Фамилию автора не перепутали? — Спиноза. Это точно? — Точно, сэр. — Странная какая-то фамилия. — Ну, вам, конечно, не дни из спиноза, значит. Отмечен книжным клубом как лучшая книга месяца. — Насколько я знаю, нет, сэр. Первый раз слышу про писателя, который не отмечен книжным клубом. Ладно, займусь этим незамедлительно. И, собрав, выйдя шляпу, перчатки и аккуратно свернутый зонт, я вышел из дома. По пути к магазину книжной продукции мысли мои, как вы сами понимаете, снова обратились к таинственному звонку старика Орплездона. Меня разбирало любопытство. Никак не мог представить себе, что за неприятность могла случиться вот такой солидной личности, как он. Когда полтора года назад до меня из хорошо осведомленных источников дошло известие, что. Тетя Агата, вдавевшая на протяжении долгого времени, вздумала вторично рискнуть на законный брак. Моей первой эмоцией, естественно, была жалость к самоуверенному бедняге, который рискует пойти с ней к алтарю. Ведь это, как вы, конечно, знаете, моя злая тетка, та, что ест бутылочное стекло и в полнолуние приносит человеческие жертвы. Но затем... Стали поступать свежие подробности, и оказалось, что сей горький жребий достался никому-нибудь, а лорду Горполездону, пароходному магнату. И тут мое сострадание сильно пошло на убыль. Я понял, что положение складывается неоднозначно. Даже если в конце концов он у нее и научится прыгачи обруч, победа достанется тетя гатять отнюдь не без боя ибо он и сам был малый непромах, этот лорд Орплездон. Я знал его, можно сказать, всю свою сознательную жизнь. Это он в пятнадцать лет, то есть это мне было пятнадцать лет, понятное дело, застав меня на конюшенном дворе курящим его самые дорогие сигары, гнал меня с хлыстом в руке целую милю по пересеченной местности. И хотя с годами отношения наши, естественно, стали более сдержанными, стоило мне вспомнить о нем, и у меня обязательно бежали мурашки по коже. Окажись я перед выбором между ним и гипогрифом в качестве спутника в пешем походе, я бы ни минуты не колеблес избрал гиппогрифа. Трудно было представить, чтобы такой железный человек был вынужден слать Джипсу сигналы бедствий. И я уже воображал компрометирующие письма в руках у алчной блондинки, когда достиг цели своего путешествия и принялся выполнять взятые на себя обязательства. — Доброе утро! — проговорил я. — Мне нужна книга. — Надо бы мне, конечно, сообразить, как это глупо говорить, что тебе нужна книга, если явился в книжный магазин. Это тем только озадачишь и напугаешь местное население. И действительно занюханный старикашка, который вышел из угла, чтобы обслужить меня, прямо вздрогнул. — Книга, сэр? — переспросил он с плохо скрываемым удивлением. — Спиноза! — уточнил я. Он отшатнулся. — Вы сказали, Спиноза, сэр? — Вот именно. Спиноза. По-видимому, он решил, что если мы потолкуем с ним об этом как мужчина с мужчиной, можно будет в конце концов, прийти к обоюдоприемлемому варианту. — Вы имели в виду спинки и свинки, сэр? — Нет. — А не может это быть отравленная булавка? — Нет, не может. — Или с ружьем и фотоаппаратом по дикому Борнео? — набавил он слов. — Спиноза! — твердо сказал я, держа своей линии. Он горько вздохнул, понимая, что ситуация вышла из-под его контроля. — Пойду взгляну, есть ли у нас экземпляры, сэр. — А вы пока посмотрите, может быть, все-таки вы имели в виду вот это, — говорят, — очень возвышенное сочинение. И потопал, Озадачно задачно тердя себе под нос спиноза, спиноза, а меня оставив с какой-то княженцей в руке. Я взглянул, сразу видно гадость, называется «Сплин и роза». На обложке какая-то дамочка с зеленым лицом, нюхающая фиолетовую лилью. Я уж собрался отшвырнуть ее и пойти на розыске упомянутые отравленной булавки, как вдруг слышу, кто-то у меня за спиной произносит «Бог мой! Берти!» Оборачиваюсь. И вижу, что этот звериный вопль спустила высокая молодая особа властной наружности, незаметно подкравшись ко мне сзади. — Господи ты, Боже мой! Берти! Ты ли? — и это я всхрапнул и попятился, как испуганный мустанг. Передо мной была дочь старика Орплесдона Флоренс Крей. А почему? — Я так всхрапнул и попятился при виде ее. Сейчас объясню. Я решительно не признаю таких историй, где люди топчутся туда-сюда, хватаются за голову, и что-то сильно переживают, а в чем дело не поймешь. И так до самой последней главы, когда объяснение дает следователь. Коротко говоря, появление этой барышни так подействовало на меня. По той причине, что когда-то давно... Мы были с ней помолвлены, и даже не так уж и давно. И хотя все тогда кончилось благополучно, дело расстроилось, и в последние минуты я все же был спасен от эшафота, но это было, можно сказать, совершенно чудесное спасение, и память до сих пор осталась свежа. Одно упоминание ее имени приводило меня в такую дрожь, что требовалось немедленно пропустить стаканчик или два, Словом, вы легко поймете, каково мне было вот так нос к носу столкнуться с нею во плоти. Я покачнулся, как ива на ветру, тщетно еще подходящую ряплику для начала разговора. — О, привет, привет! — говорю. Не бог весь, что, конечно, но больше ничего не приходило в голову. Глава вторая Перебирая имена особ женского пола, на которых я в тот или иной момент жизни чуть было не женился, встречаешь порой такие, что страшно вспомнить. Например, упадет взгляд на гонорию глоссоб и дрожь пробегает по всему организму от макушки до пят. И то же самое, если возьмем на букву «Б», скажем, «Мадлен Бассет». Ну! Принимая во внимание все обстоятельства, взвесив хорошенько и то, и сё, я всегда был склонен считать, что Флоренс Крей превосходит остальных. Как немного у нее бесспорно достойных соперниц, всё же пальму первенства я бы отдал ей. — Конечно, и глоссу была девушка спортивная, что верно, то верно. Ее смех был подобен звуку... Отбойного молотка из детских лет ее отличала привычка со всей силой шлепать вас по спине. Конечно, Мадлен Бассет была слюнтяйка, не приходится спорить. Она постоянно слезилась и поводила очами, и считала, что звезды — это веночки божьих маргариточек. Бесспорно, серьезные пороки. Но надо отдать справедливость названному отталкивающему дуэту. Ни та, ни другая не делали попыток меня формировать. А именно этим с первых же шагов занялась Флоренс Крейт, по-видимому, рассматривая Бертрама Востера всего лишь как кусок пластилина в руке скульптора А корень зла заключался в том, что она была из так называемых интеллектуалок. А они с головой погружены в возвышенные заботы, и как только где углядят мужскую душу, сразу же бегут и принимаются подталкивать ее. Мы едва успели утрясти вопрос, как она тут же занялась моим чтением, изгнала кровь на перилах, которые я в тот период штудировал, и подсунула на ее место нечто под названием «Типы этической теории». И даже не думала скрывать, что это всего лишь затравка, и что дальше будет еще хуже. Вы никогда не заглядывали в типы этической теории? Книжеца до сих пор стоит у меня на полке. Откроем она обум и посмотрим, что нам предлагают. Да вот, например. Из двух противоположных понятий греческой философии лишь одно реально и внутренне непротиворечиво. Это идеальная мысль, противопоставленная тому, что она наполняет собой и формирует. Второе, чему в нашем представлении соответствует природа, само по себе феноменально, нереально, лишено твердого основания, поскольку не имеет предикатов которые были бы верны хотя бы два мгновения подряд иначе говоря избегает отрицания лишь благодаря включенным реальностью в нем проявляющимся вот именно вам же, конечно ясно о чем речь я чего при виде ее у меня слегка подкосились ноги старые раны закровоточили но смятение от которого скрючились подобно побегам ранимой мимозы пальцем на ногах хвостера в модных замшевых ботинках, нисколько не подействовала на этот материализованный кусок прошлого. Она заговорила со мной так же оживленной и по-теткински самоуверенно, как в былые времена. Даже в ту пору, когда и был околдован ее знаменитым профилем, а профиль, надо признать, был, что надо, и побуждал, произнесению слов, в которых потом раскаиваешься. Мне-то все время казалось, что она проходит обучение на тетку. — Ну-с, как ты поживаешь, Берти? — Спасибо, прекрасно. Я на денек приехала в Лондон повидать моего издателя и подумать только, встретила тебя, да не где-нибудь, а в книжном магазине, что ты покупаешь дешевку какую-нибудь, конечно. Ее взгляд, покоившийся на мне, притом с довольно критическим, укоризным выражением, словно она недоумевала, как ты ей могло прийти когда-то в голову, соединить свою судьбу с таким недочеловеком, теперь обратилась на книгу у меня в руках. Явно сожалею об отсутствии пинцета, которым можно было бы ухватиться за этот предмет. Она брезгливо скривившись, взяла книгу из моих рук. Взглянула. И сразу же преобразилась. Рот перестал кривиться и сложился в довольную ухмылку. Взгляд смягчился, на щеках заиграл румянец. Она чуть не захихикала. — Оберти! Что она хотела этим сказать? — Я не понял. Она часто восклицала. — О, Берти! Во время нашей помолвки, но обычно... С таким неприятным призвуком в голосе, как будто собиралась вырезаться по хлеще, но вовремя спохватывалась, в последний момент вспомнив о своем славном древнем роде. На этот раз о, Берти! прозвучала совершенно иначе. Просто, я бы сказал, нежно. Как будто бы голубка адресуется голубку. Оберти! — повторила она. — Ну, конечно, я непременно надпишу тебе ее. И тут я вдруг все понял. Сначала-то я не заметил, так как разглядывал девицу с зеленым лицом, но теперь углядел внизу на обложке слова «Роман Флоренс Крей». Их почти совсем закрыла наклейка «Избрана книжным клубом, как лучшая книга месяца». Все разом встало на свои места, и вот мыслишь-то, я чуть было не женился на романистке, у меня в глазах даже на миг потемнело. Она твердой рукой что-то такое начертала в книге, убив всякую надежду на то, что магазин возьмет ее обратно, и выставив меня на семь шиллингов, десять пенсов, как говорится, в самом начале рабочего дня. Потом опять проворковала с железом в голосе. — Надо же! Кто бы мог подумать, что ты захочешь купить сплин и розу? Ситуация требовала от меня любезного ответа, и, возможно, в три волнениях минуты я слегка перестарался, по-видимому, мои слова, что я сразу заинтересовался ее треклятым произведением. Она... Поняла в том смысле, что я только о том и мечтал, чтобы приобрести это сокровище. По крайней мере, она в ответ одарила меня сладкой улыбкой. — Не могу тебе сказать, как это меня радует. И не просто потому, что книга моя, но еще и как знак того, что мои старания развить твой ум не пропали даром, ты научился любить хорошую литературу. В эту минуту условно по сценарию возник тот, занюханный, и объявил, что сейчас старика Спиноза у них нет, но они его мне добудут. Он был этим заметно подавлен, зато Флоренс вся рассеялась, как будто кто-то включил рубельник. — Берти, это потрясающе! Ты в самом деле читаешь Спинозу? приходится удивляться тому до чего соблазнителен для нас такой порог как хвостовство из за него гибнут лучшие люди ну казалось бы чего проще возразить что она не так поняла научно аннотированное издание это подарок для живса но вместо того чтобы совершить простой честный мужественный поступок я как дурак распушил хвост да говорю интеллигентно вращаюсь, зонтом, в свободные минуты я обычно устраиваюсь на диване с последней книжкой спинозы. Ну и ну! Простые слова, как будто бы. Но дрожь пробрала меня всего от на бриллиантининой макушки до кучуковых подошв. Потому что она не только издала этот возглас но еще и особенным образом на меня взглянула точно так смотрел на меня раньше мадлен бассад когда я явился в Тотли тауэр чтобы выкрасть старинный серебряный молочник в виде коровы а она решила будто питая к ней горячую любовь я не в силах был вынести разлуку этот убийственный нежный Умельный взгляд пронзил меня насквозь, как раскаленная шила пронзает брекет масла, и я ощутил мистический ужас. Тут-то я пожалел, что вылез с этим спинозой, а особенно, что был застигнут в ту минуту, когда можно было подумать, вот я покупаю этот чертов роман, сам того не сознавая. Я поднял себя в ее глазах на недосягаемую высоту» представил ей Бертрама Вустро в совершенно ином качестве и обнаружил перед ней мои сокрытые глубины. Теперь она еще, глядишь, вздумает пересмотреть наши отношения, в свете вновь обнаруженных фактов, и придет к выводу, что допустила ошибку, разорвав помолвку с таким необыкновенным человеком. И если она заберет в голову что-нибудь в этом духе, это ж страшно подумать каков может оказаться исход. Меня охватило горячее желание очутиться где-нибудь подальше отсюда, пока я не свалял еще большего дурака. Ну, я побежал, говорю. К сожалению, у меня важная встреча, приятно было снова повидаться. — Почему б нам не видеться почаще? — отвечает она, глядя на меня со слезой во взоре. — Поговорили бы, потолковали бы по душам. Да, неплохо бы. — Развивающийся ум! Это так увлекательно! Приехал бы как-нибудь в Бампли-холл. — Да вот столичная жизнь, знаешь ли, она как-то затягивает. — Я бы показал тебе рецензии на сплин и розу. Такие чудесные! Эдвин их вырезает и наклеивает в альбом. Посмотрю. — С удовольствием. Как-нибудь потом. Пока, — Пока-пока. — А книжку... Книжку забыл. А, спасибо. Ну ладно, всего, сказал я и вырвался на волю. Важная встреча, на которую я сослался, предстояла мне с барменом в Боллинджере. По-моему, я никогда в жизни не испытывал такой острой потребности в укрепляющем снадобье. Я устремился к цели как лань, которая желает к потокам воды. Псалтирь, глава сорок первый стих второй, как лань желает к потокам воды, и вскоре уж совещался с подателем спасительных эликсиров. Десять минут спустя, ощутимо взбодрившийся, хотя все еще потрясенный, я стоял на крыльце и задумчиво крутил зонт, прикидывая, куда бы податься дальше, как вдруг мое внимание привлекла странная сцена. На той стороне происходило нечто удивительное. Глава третья Бар Боллинджер Делает свое человеколюбивое дело на полпути вверх по Бонстрит, стрит а на противоположной стороне Это оживленные улицы. Прямо нос к носу с Боленджером находится заведение любезного и модного ювелира, к которому я обычно заглядываю, когда возникает нужда вложить средства в какую-нибудь бижутерию. И даже как раз теперь, по случаю такой хорошей погоды, я подумал, не пойти ли купить себе новый портсигар. Но! У входа в ювелирную уловку совершалось некое странное действие. Вдоль фасада прохаживался взад-вперед какой-то криминальный тип, напоминавший своими палатками кота из басни, которому, как говорит Дживс, а уж он-то знает и хочется, и страх берет. То есть он вроде бы и хотел зайти, но что-то ему мешало осуществить свое намерение. Сделает решительный шаг к дверям, и тут же отшатывается назад и стоит, бросая опасливые взгляды вправо и влево, Словно боится, что его заметили. За океаном в Нью-Йорке во времена сухого закона мне случалось наблюдать, как люди выделывали такие же коленца у входа в бутлегерский кабак. Тип был крупный собою, и в облике его мне показалось что-то знакомое. Я прищурился, пригляделся, и тут память мне подсказала. «Этот миссистый торс!» Голова в форме тыквы, лицо, как из розового теста, это никто иной, как мой старый приятель чаддер по прозвищу, сыр, но почему он верится перед ювелирной витриной, это было выше моего разумения. Я устремился через улицу с намерением учинить ему допрос или экзамен, но как раз в эту минуту он вдруг набрался решимости. Пока я разбирался, с проходящим автобусом. Он весь подобрался, храбро вскинул голову и ринулся внутрь, как пассажир, влетающий в станционный буфет, купить и проглотить порцию джина с тоником за две минуты, пока стоит поезд. Когда я вошел туда, он, склонившись над прилавком, разглядывал какие-то изделия из рук почтенного продавца. Ткнуть его зонтом в мягкое место было для меня делом в одно мгновение. — Здорово, сэр! — воскликнул я при этом. Он сделал пируэт с виноватым видом балетного танцовщика, застигнутого за недоливом пива после отстоя пены. — О! — привет! — буркнул он. И воцарилось молчание. То есть я хочу сказать, когда встречаются друзья детства, которые, не ведясь тысячу лет, им бы обменяться громогласными приветствиями и возобновить дружеские отношения. Но в данном случае ничего такого не произошло. Я-то расчувствовался при виде товарища моих детских игр, но вот Джи Арси Чаддер вовсе не проявил ответного восторга. За свою жизнь я встречал немало людей, которым хотелось бы, чтобы... Бертрам Вустро очутился где-нибудь не там, где находятся они, и поэтому без труда узнавал симптомы. Именно эти симптомы я сейчас и наблюдал у моего бывшего приятеля. Он оттащил меня от прилавка, загородив своим корпусом место покупки, как будто прятал от меня мертвое тело. — Что за манеры тыкать в людей своим идиотским зонтом? — сказал он мне заметно обиженным тоном. — Меня чуть одемчик не хватил. Я любезно извинился, объяснив, что человек с зонтом в руке, если ему посчастливится увидеть старого знакомого в согнутой позе, не может упустить представившейся возможности, и попробовал завести с ним светский разговор а то о, том, о сем, чтобы он успокоился и пришел в себя, потому что он стоял передо мной такой смущенный, как будто это... Не я, воскпоставленный полицейский чин, изловивший его за грабежом ювелирного магазина. Мне было совершенно непонятно, в чем тут дело. — Да, брат сыр, — говорю я ему, — давненько мы с тобой не виделись. — Да, — отвечает он, показывая всеми нам, что можно было бы еще повременить. — Как жизнь, — спрашиваю, — в порядке, а у тебя спасибо хорошо. По правде говоря, я сегодня чувствую себя в необычайном приливе бодрости. — Да, это хорошо. Я так и думал, что ты обрадуешься. — Да, вполне. Ну, ладно, Берти, пока. Он пожал мне руку. Рад был встрече. Я от удивления вытаращил глаза. — Неужели он всерьез думает от меня так легко отвязаться? Крупные специалисты пробовали отвязаться от Бертрама Устера, но терпели поражение. — Я еще не ухожу, — успокоил я его. — Не уходишь? — с тоской переспросил он. «Нет — Нет-нет, я пока еще здесь. — Джив сказал, что ты заезжал ко мне сегодня утром? — Да. — В сопровождении Нобби? — Да. — Да чего тесен мир? — Не особенно. — А Джив со мной согласен. — — Ну, может быть, слегка тисноват. Вынужден был признать Чедр. — Я тебя не очень задерживаю, Берти. Нет, — Нет-нет. — Я подумал, у тебя могут быть где-то дела. — Да нет, совершенно никаких дел. Снова он уступил на молчание. Он промычал пару тактов модной шансонетки, но как-то безрадостно, И переступил с ноги на ногу. — Давно ты там обретаешься? — Где? — В стипл А-а-а! Нет, не особенно. Нравится тебе там? Очень. Что там делаешь? Делаю. Да ладно тебе. Ты ж меня понимаешь? Боко Фитлорд, например, сочиняет там литературные произведения для широких масс. Мой дядя Перси, пароходный магнат, расслабляется после дня трудов на ниве пароходного магнатства. А у тебя какой ракет? На физиономии у него Появилось странноватое такое выражение. Он посмотрел на меня холодно и даже с каким-то вызовом. Пусть, мол, я только попробую что-нибудь эдкое выкинуть. Помнится. Точно такой же блеск я видел однажды за стеклами очков соседа в гостинице, когда он признал, что фамилия его Сноудграсс. Похоже, что мой давний приятель собирался сделать некое постыдное признание, но он тут же передумал. «Да так, просто болтаюсь без дела, болтаешься, ну да, бездельничаю, знаешь, занимаюсь всякой чепухой, то одно, то другое». Дальнейшие расспросы в этом направлении не сулили никаких результатов. Было очевидно, что сыр не склонен к душевным излияниям, и тогда я перешел к другому вопросу, который меня сильно занимал. «Ну ладно». — Говорю, оставим. Это почему ты топтался? — Топтался? — Да. — Когда? — Вот только что, у входа. — Я не топтался. — Топтался? — Совершенно явственно. Твой вид привел мне на ум девицу, которую я слышал на днях отжився, шагнула робкими стопами туда, где... Воды ручья сливались с речными волнами. — А когда я вошел следом с тобой, ты тут шушукался с продавцом, явно совершая какую-то тайную покупку. Что ты покупаешь, сэр? И под моим пронзительным взглядом он пошел на признание. По-видимому, понял, что дальше отпираться бесполезно. — Кольцо! — признался он вдруг осипшим голосом. — Что за кольцо? — Продолжал я развивать давление. — Обручальное. Выдвел он из себя, крутя пальцами и всячески демонстрируя, что загнан в угол и сознает это. — Ты что, обручился? — Да. — Вот так-так! Я от души расхотался, как всегда в таких случаях, но он хриплым голосом, напоминающим Рэйк шакала в скалистых горах, спросил. «Какого черта я раскудахтался?» И я тут же прекратил, как отрезал Дальнейшие веселье. Я всегда находил, что сыр, если его раздразнить, довольно страшен, а когда-то в Оксфорде я в минуту слабости, сбитый с толку дурными советчиками, вздумал было заняться греблей, а тренером при нас был как раз Чеддер по прозвищу «сыр». Мне до сих пор вспоминаются... Некоторые его высказывания насчет моего брюха, которое я, по его мнению, справедливым или нет, это другой вопрос, выпячивал. Можно подумать, что волжским бурлакам и сплавщикам леса выпячивать живот строго запрещается. Я всегда смеюсь, когда слышу о чем нибудь обручении, — пояснил я мирно. Это, похоже, его не размягчило, если я правильно употребляю это слово. Он продолжал пламенить. — А у тебя есть возражение против моей помолвки? Нет, — Нет-нет, разве я не имею права обручиться? — Ну, разумеется, что значит «ну разумеется»? Я и сам толком не знал, что значит «ну разумеется». Может быть, просто «ну разумеется» и больше ничего? Все это я... Попытался ему втолковать, позаботившись о том, чтобы в моих речах звучала утешительная нота. Он вроде бы немного подобрел. — От души! Надеюсь, что ты будешь очень, очень счастлив, — произнес я. Он поблагодарил. Правда, сдержанно. — И девушка хорошая? — Да. Ответ без лирики. Но мы, Вустеры, умеем читать между строк. Глаза его стали закатываться, лицо цветом и выражением уподобилось благоговейному помидору. Сразу видно, что человек влюблен, как сорок тысяч братьев. Тут мне пришла в голову одна мысль. — Это не Нобби? — уточнил я. — Нет, Нобби с сбоку фитлортом. — Неужели? — Да. — А я и не знал, кажется. Он мог бы мне сказать. Значит ноби и Бока хомутались, да. Ну и ну. Я вижу, смеющийся бог любви хорошо потрудился в стиплбампли и окрестностях, да. Не минуты простоя. Работа в две смены, а твоя нареченная тоже из тех мест, да. Ее фамилия край, Флоренс Крей. Что И Это слово сорвалось мне с языка с некоторым подвыванием, и в ответ он вздернул одну бровь. Наверное, каждый Ромео испытывает легкий шок, когда приятели начинают подвывать, услышав имя его возлюбленной. — А в чем дело? — спросил он с некоторым напрягом. — Этот возглас с подвыванием вырвался у меня, естественно, от счастья и облегчения. — Представляете, ведь... Если Флоренс связана узами с ним, тогда опасность, перед которой я трепетал, считай, больше надо мной не висит. Спиноза там, или не Спиноза, но факт тот, что Бертрам выходит на свободу. Только разве это ему объяснишь? — Да так, ни в чем отвечаю. — Ты с ней знаком, что ли? — Да, случалось встречаться. — Она никогда тебе не говорила. — Неужели? — Ни единого раза. — Давно ты знаешь. — Порядочно. — Вы хорошо знакомы? — Неплохо. — Что именно ты подразумеваешь под словом «неплохо»? — Ну, довольно хорошо, достаточно хорошо. — Как вы познакомились? Меня начала разбирать тревога. Еще вопрос другой, и он да знает, что его нареченной была... Некогда знакома с Бертрамом, даже очень близко. Гораздо ближе, как я уже упоминал, чем ему этого бы хотелось. А ни одного новоявленного жениха не обрадует известие, что в списке у своей избранницы он, оказывается, стоит не под первым номером. Ему-то бы хотелось услышать, что дама его сердца безвылазно сидела в башню окна и проглядела все глаза в ожидании, когда он прискачет к ней на белом коне. Ну, и я стал лавировать, как мог. Кажется, слово лавировать здесь подходит. Надо устареется у Дживса. Его зверский папаша женился на моей ужасной тетке. Ты, следи Ер полездон, твоя тетка, а то. — А раньше ты не знал? — Знал, вообще-то, но слегка. — Понятно. Он продолжал всматриваться в меня, словно какой-нибудь следователь из ФБР, беседующий с подозреваемым. И признаюсь без стыда, что ручкой зонта смахнулся лба каплю холодного пота. Тревога по-прежнему терзала меня, не покладая рук, и даже не по-прежнему, а еще энергичней. Я сознал То, что поначалу скользнуло от моего взгляда, отнеся его к разряду Ромео, я ошибся в диагнозе. Правильнее было бы поставить его в один ряд с другим шекспировским героем — Отелло. Очевидно, наш старый приятель Сыр принадлежит к тем нервным женикам, которые рыщут по окрестностям, готовые в бешенстве выпустить кишки из любого жителя округи, которого, по их мнению, можно заподозрить в прошлом или настоящем знакомстве с предметом их обожания, и узнай он даже в самых общих чертах о том, что было между мной и Флоренс, как в нем сразу же проснется и ощерится свирепый пещерный человек. Я сказал слегка. В том смысле, что мы были всего лишь знакомы. А? Всего лишь знакомы. Ну, всего лишь. Просто встречались раз или два. Вот именно, ты совершенно точно выразил. Понятно. Я спрашиваю, потому что мне показалось, что будто бы тебе как-то стало не по себе, когда ты услышал о нашей помолвке. Ну, мне всегда как-то не по себе, когда близится время обеда. Ты весь передернулся. Это меня тик. И словом охнул. — Как если бы ты известие было тебе неприятно. — Ну что ты? — Ты уверен? — Сушанна. — Вы же были не более чем знакомы. — Именно? — Что? Не более? — И все-таки странно, что она ни разу о тебе не упомянула. — Ну, ладно. — Я пошел. Переменил я тему и ушел. Глава четвертая Домой Бертран Вустер возвращался. грустный и озабоченный. К тому же еще ощущалась некоторая дрожь в коленках. Выше описанная сцена потребовала от меня большой затраты нервной энергии, если я правильно выражаюсь, а на это уходит слишком много сил. Поначалу от сообщения сыра у меня действительно гора с плеч свалилась. И теперь, закатывая глаза к небу, продолжал возносить безмолвную хвалу Господу. Но мы, вустеры, как правило думаем, не только о себе. И мысль о том, какая беда грозит этому человеку, наполнила меня под самую завязку, ужасом и состраданием. Я понял, что настал момент срочно организовывать движение «Спасем Чаддора» по прозвищу Сыр хотя он мне и не совсем уж такой закадычный друг, как, скажем, «Боко фит лорд, но все-таки нажимить иметь жалость. Я помнил, каково мне было, когда надо мной нависла реальная опасность, что Флоренс Крей поведет меня к алтарю. Как он до этого докатился? Мне не надо было этого объяснять. — Первопричина. Состояло в его идиотском стремлении усовершенствовать свою душу, именно оно привело его к мученическому концу. Таких флегматичных здоровяков, как он обычно притягивает высоты духа. В деле усовершенствования души все зависит от того, что Дживс называет «психологией индивидуума». Одни к этому склонны, другие наоборот. Вот Взять, например, меня. Я бы не сказал, что у меня такая уж великолепная душа, но какая есть, она меня вполне устраивает. Я вовсе не хочу, чтобы кто-нибудь совался ее усовершенствовать. — Не прикасайтесь, — говорю я, — оставьте мою душу в покое, она мне как раз в форму. Другое дело сыр. Остановите его на улице и предложите впрыснуть ему в душу духовного витамина. Вы найдете в нем восприимчивую аудиторию и последователя, готовую испробовать на себе любое средство. Флоренс, должно быть, показалось ему самым подходящим для этого средством. И, наверное, он с удовольствием листал типы этической теории, находя, что им как раз место в солдатском ранце на марше. Но возникает вопрос. И от этой мысли борозды ложаться начало. Надолго ли его хватит? Я хочу сказать, допустим, теперешнее положение ему нравится. Но представьте себе, в один прекрасный день он присмотрится к своей душе, увидит, насколько она усовершенствовалась, и скажет, чудно, хорошего понемножку, на этом поставим точку, и тут-то... Обнаружится, что он навеки связан по рукам и ногам с особой, у которой никакой точки даже в мыслях нету. От этой несчастной доли. Иногда, моим горьким пробуждением, мне и захотелось его спасти. Как это сделать? Конечно, сходу не скажешь. Многие на моем месте попросту бы разли руками. Но у меня в то утро голова работала, как электропила. От двух доз горячительного, принятого у Боллинджера, мысль простреливала все на вылет. И к тому моменту, когда я поворачивал ключ в замке своей двери, я уже нащупал ответ. Надо написать экстренное письмо Нобби Хопфуд, все ей представить как есть и попросить, чтобы она... Отвела сыра в сторонку и растолковала ему, что ему угрожает. — Ведь Нобби, — рассудил я, — знает Флоренс с детских лет, так что ей карты в руки. Но все-таки, на всякий случай, чтобы она ничего не упустила, я в письме аккуратно перечислил все пороки Флоренс, не только как будущей жены, но и вообще как человека. — В это письмо... Я вложил всю душу и с приятным чувством выполненного долга и сделанного доброго дела сбегал на угол, где опустил его в почтовый ящик. По возвращении я нашел Дживса на своем посту. Он справился с своими делами и занимался чем-то по хозяйству в столовой. Я его кликнул, он явился. — Дживс! — говорю я ему. — Вы помните мистера Чеддера, который заходил сегодня утром? — Да, сэр. — Я его встретил только что. Он покупал обручальное кольцо. Он теперь жених. — Вот как, сэр. — Да. И знаете чей? — Леди Ф. Крей. — В самом деле, сэр, мы с ним обменялись многозначительным взглядом, вернее, двумя многозначительными взглядами. Я на него бросил один взгляд, а на меня второй. В словах не было нужды. Дживс превосходно знает все подробности взаимоотношений востер край. В тот ответственный период моей жизни он неотлучно находился рядом со мной. Собственно, как я уже писал выше в этих каналах, он-то и вызволил меня тогда из переделки. И что особенно больно, Дживс? Он вроде бы даже рад этому, вот как, сэр. Да, представьте. Скорее доволен, чем наоборот. Так мне показалось. Это мне напомнило стихотворение. Смотрите, как они... то та там тара тара-ра-ра-ра, там-там и так далее. Вы, наверное, помните, как там дальше? Увы, неведая судьбы, несчастные резвятся, сэр. Вот-вот, Дживс, печальный случай. Да, сэр? Его необходимо спасти от его собственной глупости. И, к счастью, я уж держу это дело под контролем. — Я предпринял нужные шаги и теперь ожидаю благополучного исхода. — А теперь, — обратился я к следующему пункту в повестке дня, — расскажите мне про дядю Перси. Вы виделись с ним? — Да, сэр. — Прось советы и подмоги? — Да, сэр. — Я так и знал. — И в чем дело шантаж? — Хочешь, чтобы вы выкрали компромат у водородной блондинки? Угодил в сеть какой-нибудь сообразительный, авантюристский, не так ли? — О, нет, сэр. Я не сомневаюсь, что личная жизнь его безупречно безупречна. Я взвесил его слова в свете известных фактов, Ну, я в этом не так уж уверен. Зависит от того, что понимать под безупречностью. Как-то раз он гонял меня целую милю, весьма метко орудой охотничьим хлыстом. И притом именно тогда, когда я, выкурив до половины первую в жизни сигару, особенно нуждался. Вот дыхи и покой. На мой взгляд, Дживс. Человек, способный на такое, далеко не безупречен, а способен на любую подлость. Есть с шантаж, так в чем же там дело? Его сиятельство оказалось в несколько затруднительном положении, сэр. Чего ему надо? Дживс ответил не сразу. Лицо у него сделалось каменным. В глазах появилось настороженное, некоммуникабельное выражение, как бывает у попугая, когда его угощают половиной банана незнакомый человек, не внушающий ему полного доверия. Понимай, мол, так, что он то есть Дживс, не из тех, что выдают чужие секреты. Я поспешил успокоить уныш ⁇ т. Вы же знаете меня, Дживс. Нем, как могила. Это большой секрет, сэр. Важно, чтобы дальше никуда не пошло, да у меня его дикие кони не вырвут, даже если б попытались, что вряд ли. Ну, хорошо. Его сиятельство уведомил меня, что он находится в завершающей стадии заключения контракта по чрезвычайно тонкому и важному делу. И он хочет, чтобы вы проверили, нет ли в договоре подводных камней. Не совсем так, сэр. Но он желал, чтобы я дал ему совет. — К вам всегда обращаются за советами, Дживс. Все, от великих до ничтожных. Благодарю вас за добрые слова, сэр. А не говорил ли он, что это за чрезвычайно тонкое и важное дело? — Нет, сэр. Но все читают газеты. Я, например, не читаю. — Вы не изучаете финансовые новости, сэр, даже не заглядываю в них. В финансовых разделах сейчас уделяют много места сообщениям о предстоящем слиянии пароходной компании его сиятельства «Розовая труба» со столь же влиятельной фирмой в Соединенных Штатах Америки, сэр. Именно на этот контракт его намекал в завалированной форме. И известие это не произвело на меня с сшибательного впечатления. Два пароходных магната решили встать в одну упряжку. — Выходит так, сэр. — Ну и дай им бог удачи. — Да, сэр. — Имеют право. — Вот именно, сэр. — А в чем проблема? Возникла довольно затруднительная ситуация, сэр. Дело достигло той стадии, когда его сиятельству необходимо лично встретиться для обсуждения с господином, ведущим переговор от лица американской компании. В то же время очень важно, чтобы никто не видел его. В обществе этого американца, иначе в сети сразу сочтут, что вопрос уже решен окончательно, это моментально отразится на курсах акций обоих концернов. Тут для меня забрезил некоторый свет. В другие дни с утра, после какой-нибудь пирушки или попойки в трутнях, у меня бы от таких матерей то голова разболелась. Но в то утро, как я уже говорил, я соображал нарядкость ясно. То есть они. Поднимутся. Резкий подъем неизбежен, сэр, и дядю Перси такой оборот дело не устраивает. Нет, сэр, потому что он рассчитывает скупить весь пакет до того, как вмешается тысячеголовое чудище, толпа, и испортит рынок. Именно так, сэр. Рэм Аку тетизгисти. Рэм чего? «Акутатэс гисти, сэр». Латинское выражение буквально означает «ты коснулся сути иглой, но в более вольном переводе». «Самое оно». «Совершенно точно, сэр. Теперь я все понял». «Вы мне разъяснили ситуацию. Попросту говоря, два старых сервятника решили сговориться между собой, по секрету от всех, для чего им требуется тайное укрытие. Именно так, сэр». — Надо иметь в виду, что за передвижениями обоих джентльменов, сэр, неотступно следят представители финансовых изданий. — Надо полагать, что в мире коммерции такие темные дела творятся постоянно, да, сэр? — Остается только посочувствовать, да, сэр. — Правда, непонятно. — Зачем дядю Перси еще больше обогащаться? У него и так денег навалом. Но, учитывая то обстоятельство, что... Он мне родственник, пусть и не по крови, но все же мне следует, по-видимому, принять его сторону. — Ну и как? Вы что-нибудь придумали, да, сэр? Я так и знал. Я подумал, что тайную встречу они могли бы незаметно устроить в какой-нибудь затерянной деревенской избушке. Я поразмыслен над его словами. — То есть в доме у сельского жителя. Вы меня верно поняли, сэр? — Мне не особенно нравится эта идея, Дживс. — По-моему, вы теряете хватку, сэр. — Ну, например. — Такое соображение. — Против. — Как вы обратитесь к этому сельскому жителю, совершенно незнакомому человеку с просьбой, что он позволил вашим приятелям составлять заговор под его крышей? — Необходимо, разумеется, чтобы хозяин помещения, сэр. — Дель будет происходить. — Знал его сиятельство. — Вы хотите сказать, что это должен быть знакомый дядя Перси? Безусловно, сэр. Но, Джеймс, дорогой мой друг, неужели вы не понимаете, что от этого будет еще только хуже? Задействуйте свою знаменитую голову. В этом случае хозяин сразу же скажет себе, «Э-э-э, старина Орплесдон затевает какие-то шашни с неизвестными личностями». «А? С чего бы это?» Не иначе, как заключается сделка о слиянии, про которую так много писали. Тут он выскакивает из дома, бежит звонить своему брокеру и велит, чтобы тот немедленно начал скупать соответствующие акции и, не переставая, скупал их до полного посинения. В результате все тщательно выписанные планы дяди Перси рушатся, а он сидит с носом, злой как черт, вы понимаете мою мысль, Дживс? — Вполне, сэр. Я не упустил из виду такую возможность. Разумеется, обитателем избушки должен быть джентльмен, которому его сияйство полностью доверяет. — Кто, например? — Ну, например, вы, сэр. — Но, простите за прямоту, однако я вынужден в ваших же интересах открыть вам глаза. У меня ведь нет никакой избушки. — Она может быть, сэр. — Живс, я вас не понимаю. Его сиятельство отдает ваше распоряжение, один из своих домиков, сэр, он предписал мне передать вам, чтобы вы завтра же отправлялись в Стипл-Бампли. В Стипл-Бампли? Где вас ждет? Небольшое, но комфортабельное жилище, вполне готовое к немедленному заселению, расположенное в живописном месте неподалеку от реки. Одного упоминания про реку. Мне было достаточно, чтобы представить себе, что именно произошло. Во всем центральном районе Лондона едва ли найдется из десяток людей, которых было бы труднее обвести вокруг пальца, чем Бертрама Вустера, когда он с утра в хорошей форме, а я в тот утро был в великолепной форме. дальше некуда. И я разгадал коварный заговор. Джипс. — говорю я, — вы поступили со мной подло. — Мне очень жаль, сэр, но я не видел для его сиятельства иного выхода. Не сомневаюсь, что когда вы увидите этот домик своими глазами, ваше предубеждение против стипл Бампли будет преодолено. Конечно, сам я его не видел, но, по словам его сиятельства, он снабжен всеми современными удобствами, имеет одну просторную спальню для хозяина одну прекрасно обставленную гостиную, водопровод с подачей как холодной, так и горячей воды и все хозяйственные помещения, — закричал я язвительно. — Да, сэр. Кроме того, вы окажетесь в непосредственном соседстве с мистером Фитлуотером. а вы в непосредственном соседстве с вашими любимыми рыбами, кстати, да, сэр. Об этом я не подумал, но вы и тут совершенно правы. Я бы с превеликим удовольствием посвящал ужению рыбы мгновение досуга, пока мы будем жить в укромном уголке. — Как вы сказали? — Этот домик называется? — Укромный уголок? — Да, сэр. Я набрал полную грудь воздуха и шумно выдохнул через ноздри. Так вот. — Слушайте, что я вам скажу, Дживс. — Ничего этого не будет. Вы поняли? Не будет! Я ни за что не соглашусь, чтобы мною и это самое, как это говорится, сэр, манипулировали вот как. Ничего себе, словечко, в три фута длиной. Если позволите, сэр, я могу бог с ним, Джипс, сейчас не время пересчитывать буквы и фото. А если вернуться к прежней теме, то я полностью решительно и бесповоротно отказываю съехать в стипл Бампли. — Разумеется, сэр, вы имеете бесспорное право действовать по своему усмотрению, но он не договорил и только потер подбородок. Я его понял. — Но дядя Перси, возможно, меня не одобрит, хотите вы сказать? — Да, сэр. — И передаст вопрос на рассмотрение тети Агаты? — Вот именно, сэр а ее сиятельство будучи во гневе, способно внушить ужас. «Ваша правда», — с упавшим голосом произнес я. «Ладно, складывайте вещи». Глава пятая Справедливо замечено теми, кто пользуется привилегией близкого знакомства с Бертрамом Вустером — что его в первую голову отличает умение держать удары судьбы и довольствоваться тем, что имеешь. Поверженный, как говорится, на земь. Он вновь встает, не то что прям-кирикая, как огурчик, но все же гораздо бойчее, чем можно ожидать, и тут же принимается высматривать у тучки светлую изнанку. Пробудившись на завтра, и с просонья, нажимая на звонок, чтобы получить утреннюю чашку чаю. Я заметил, что хотя по-прежнему смотрю в будущее с опаской, однако же не так жестоко угнетен, как накануне вечером. По коже все еще в припрыжку бежали мурашки, при мысли о том, что я попаду в зону влияния дяди и перси его присных, Но мне удалось углядеть в положении вещей одно сравнительно светлое пятно. — Мне кажется, вы упомянули, Джейбс, — заметил я по этому конкретному поводу, когда он вошел с чаем под носи, — что тетя Агата не будет в бампли к моменту нашего торжественного прибытия. — Да, сэр, ее сиятельство предполагает некоторое время отсутствовать. — Если она намерена пробыть с юным Томасом, пока его окончательно не откачают от свинки, то очень может стать, что я вообще с ней не пересекусь. — Вполне вероятно, сэр. — Уже неплохо. — Да, сэр. — И я рад сообщить вам еще одно приятное известие. Вчера во время своего визита сюда мисс хопвуд упомянула вскользь о костюмированном бале, который должен состояться — В Уайбли, в ближайшем городе от Бампли, вы сможете принять в нем участие, сэр. — Непременно, — согласился я, так как способен переплясать любого Фреда Астера. А что до карнавалов, то это мое самое любимое развлечение. Когда начало? — Завтра вечером, — как я слышал, сэр. — Прекрасно! Мои горизонты посветлели. — Сейчас позавтракаю и пойду куплю себе маскарадный костюм Синдбат Мореход, как, по-вашему, годится. — По-моему, ничего не может быть лучше, сэр. Не забыть только рыжую бороду к нему. Обязательно, сэр. Без бороды никак нельзя. — Если уж вы упаковали большой чемодан, может быть, запихнуть маскарадный костюм в маленький? Очень хорошо, сэр. Мы поедем, конечно, на автомобиле. — Может быть... — Будет лучше, сэр, если я приеду, следом на поезде. — Нельзя ли не так высокомерно, Джейвс, это не по-компанейски? — Я упустил сообщить вам, сэр, что звонила. — Мисс Хопвуд, она интересовалась, не захватили вы ее в автомобиль. И я полагаю, что это соответствует вашему желанию, взял на себя смелость выразить от вашего имени согласие. — Понятно. — Да, я не против. — звонила также ее сиятельство. Тетя Агата, да, сэр. Надеюсь, никаких глупостей, что мало она раздумывала сплачиваться вокруг юного Тамаса. О, нет, сэр. И она просто просила передать вам ее пожелание, чтобы вы по пути в стипл Бампли заехали в ювелирный магазин «Эс-Пеналь» и забрали брошь, которую она там вчера купила. Да? А почему именно я? Спросил я не без язвительности. Так меня раздражает неумение этой родственницы различать, где ее племянник, а где мальчик на посылках. Насколько я понял, брошь предназначена в подарок леди Флоренс, отмечающей сегодня день своего рождения. Его сиятельство желает, чтобы вы лично передали эту вещицу по назначению, ибо если действовать обычным путем, подарок пойдет в руки юбилярши по прошествии знаменательной даты. Иначе говоря, По почте он вовремя дойти просто не успеет. Вот именно, сэр. Понятно. Это может быть. Ее сиятельство была не вполне уверена, что вы сумеете благополучно выполнить ее поручение. Вот что. Но я заверил ее в том, что вам это вполне под силу. Хо! обиженно произнес я в ответ и задумался, держа перед глазами кусочек сахара на ложечке. — Так значит, сегодня день рождения леди Флоренс. Это ставит передо мной деликатный вопрос, в связи с которым я бы рад был услышать ваше мнение. Следует ли мне с своей стороны тоже подкинуть что-нибудь? Нет, сэр. Потом нет нужды, вы считаете? Нет, сэр, после всего, что произошло, я обрадовался. Понимаете, при всем желании безотказно быть на высоте галантности, подарки это дело очень тонкое. Получательницы часто истолковывают их не так, как следует. После спинозы из плина самый пустяковый флакон духов могу придать моей неотразимости такую силу, что ты стерва, глядишь, что задумает отставить и обратить глаза в другую сторону. Ну что ж, верю вам на слово, Дживс. Значит, никаких подарков для очаровательной Ф. Край. Никаких, сэр. Но уж раз речь зашла на эту тему, Джевс. Нам в скором времени потребуется подыскать подарок для юной Хопфуд, сэр. Свадебный. Она взяла и обручила сбоку Фитлортом. Вот как, сэр. От души желаю молодой леди и джентльмену всяческого счастья. Отлично сказано, Живс. Я тоже. Этот брачный изговор замечу. Сразу же я полностью одобряю, что бывает далеко не во всех случаях, когда я слышу о помолвке старого друга. Да, сэр. Очень часто при этом меня подмывает, например, сейчас в отношении бедняги сыра, ухватить жениха зубами за брюки и оттащить прочь от опасности, как верные псы оттаскивают своих хозяев, от края пропасти в безлунную темную ночь. Да, сэр, но тут у меня не возникает ни малейших опасений. Обе договаривающиеся со стороны сделали наилучший выбор, так что я с легким сердцем приобрету набор вилок для рыбных блюд. Больше что вы даже согласен, если надо быть шафером и произнести спич на свадебном завтраке, а дальше уж, кажется, некуда. — Это верно, сэр. — Ну, хорошо, Дживс, — сказал я, откидывая одеяло и вставая содра сна. — Запускайте яичницу с беконом, через минуту я буду с вами. Позавтракав и выкурив успокаивающую сигарету, я вышел на простор, так у меня было с утра уйма дел. Я заглянул в Эспиналь и получил брошку. Затем устремился на Ковенгарден в заведении братьев Когин, пользующейся славой среди посвященных как мекка для покупателей самых лучших маскарадных костюмов. Там мне, к счастью, смогли предложить нужно у мне Синдбада, последний оставшийся костюм, а в леслежащем магазине театральных париков я получил великолепную ружевую бороду и тем самым был полностью укомплектован. Возвратясь в Свояси, я обнаружил уже стоящую у двери автомобиль, из багажного отделения которого выглядывал недвусмысленно женский чемодан. А это означало, что Нобби на месте. И действительно, как я и ожидал, она сидела в гостиной и потягивала из стакана освежающее питье. Поскольку со дня нашей последней встречи прошло изрядно времени, естественно, сразу же начались разные ужимки, прыжки и взаимное панибратство. Затем я, в свою очередь, сглотнув порцию освежающего, повел ее к автомобилю, и загрузил на сиденье. Чемоданчик с Синдбадом Дживс, согласно моим указаниям, устроил под передним сиденьем, чтобы я лично за ним приглядывал и все было готово к отплытию. Я нажал на стартер, мы двинулись в путь, а Дживс остался на тротуаре, провожая нас взглядом, точно архиепископ, благословляющий паломников. Весь вид его выражал готовность в скорости последовать поездом в сопровождении тяжелого багажа. Хотя мне и жаль было расставаться с своим надежным помощником, чье общество и разговор так возвышают душу и наставляют ум, но все-таки я радовался, что оказался сноби один на один. Мне хотелось услышать из первых уст все сведения о предстоящем союзе. Обе, договаривающие со стороны, входили в круг моих самых близких друзей. И весть об их помолвке меня странным образом растрогала. Я не из тех, кто болтает на улицах за рулем автомобиля. И пока мы не вырвались из городской толчаи на простор, я хранил каменное безмолвие, не сжимая губ и не отводя взора от дороги. Только когда уж мы катили по портсмутской дороге, и не наблюдалось больше никаких помех для разговора, я приступил к делу. Глава шестая. Так значит, вас сбоку поманили оранжевые кущи, начал я. Я узнал об этом вчера от сыра и пришел в большое волнение. Но ты же одобряешь полностью. Превосходная мысль, на мой взгляд. По-моему, оба вы сделали верный выбор. — И давайте и жмите дальше в том же направлении. Я всегда считал тебя отличным малым. Она поблагодарила за лесный отзыв, а я заверил ей, что она его заслуживает. — А что до бока, — продолжал я, — то таких, как он, вообще раз-два и обчился. Я бы мог порассказать тебе немало в доказательство того, что ты поставила на победителя. — Мне не надо доказывать. Голос ее звучал так нежно и томно, совсем как у курицы, квохчущей над снесенным яйцом. Сразу видно, что относительно нее Купидон свои обязанности выполнил. Я крутанул руль, чтобы избежать столкновения с проходящей собакой, и вновь обратился к своему вопроснику. В таких делах я всегда стараюсь уяснить все подробности. — Как давно вы сговорились! Примерно неделю назад. Но ты еще раньше чувствовала, что к тому идет, да? О, да, сразу как мы познакомились. Когда именно? В конце мая. Значит, это любовь с первого взгляда, да. С его стороны тоже, с его стороны тоже. Можно без труда понять, как Боко с первого взгляда влюбился в Нобби. Ведь Нобби это замечательная девушка, щедро одаренная всевозможными достоинствами. Но как могла она с первого взгляда влюбиться в боко, это выше моего разумения? При первом взгляде на боко вашим глазам открывается субъект с лицом ученого попугая, одетый, к тому же, как принято среди высокообразованной молодежи, на манер бродячего велосипедиста. Свитер с воротом под горло и в серые фланелевые брюки с заплаты на колени, что создает общее впечатление чего-то такого, что провалялась ночь под дождем в мусорном баке. Единственный случай, когда мне довелось наблюдать джипса по-настоящему ошарашенным, это при первом знакомстве с Боком. Бедняга вздрогнул, отшатнулся и на пооткашивающихся ногах побрел в кухню наверняка что подкрепиться там кулинарным хересом я описал Нобби этот случай и она сказала что да конечно она понимает можно было бы подумать что он из тех к кому привязываешься постепенно со временем а прежде надо привыкнуть да представь себе ничего подобного Было одно мгновение сначала, когда у меня мелькнула мысль, что все это мираж, а потом бабах бах точно громом ударило. прям вот так? Моментально? Да. И он реагировал таким же образом? Таким же. Ну, тогда я чего-то недопонимаю. Ты сказала, вы познакомились в мае, а сейчас у нас июль на дворе. Почему же у него так много времени ушло на ухаживание? — Он вообще-то не то, чтобы ухаживал за мной. — Что значит? — Вообще не то, чтобы ухаживал. Либо ухаживает за девушкой, либо не ухаживает. Третьего пути не дано. — Были причины, по которым он не мог дать себе волю. — Ты говоришь загадками, юная Нобби. — Однако же ладно. Как бы там ни было, но в конце-то концов вам все же уладил это дело. Когда же зазвонят колокола в деревенской чесаринке? — Не знаю, будет ли это когда-нибудь. — Как ты сказала? — Дядя Перси, видимо, полагает, что нет. — Не понимаю. Он не одобряет нашу помолвку. — Что? Я был поражен. Мне даже подумалось, не шутит ли она. Однако, приглядевшись по пристани, я заметил плотно сжатые губы и затуманенное чело. Это юная Хопфуд, в обычном-то состоянии синеглазая малявка с оживленной рожицей. Но сейчас рожица, о которой идет речь, была вся перекошена мукой, словно ее хозяйка проглотила тухлую устрицу. — Ты-то Всерьез? — всерьез. — Ну и ну! — воскликнул я, — потому что это дело было непростое. Ноби, как я уже говорил, находилась под опекой. И обычно, насколько я понимаю, когда девушку А помещают под опеку господина Б, В контракт включают условия, что не может быть никаких разговоров о ее замужестве без согласия ответственного лица до достижения ею двадцатиоднолетнего или там 41-летнего, или уж не знаю какого возраста. Так что если у дяди Перси действительно имелся антибоковский комплекс, за ним оставалось полное право закрыть эту лавочку бестрепетной рукой. — Но почему? — Я не понимаю, помешался он, что ли? Боко Фитл, отр среди нас, один из самых завидных женихов, зарабатывает своим пером кучу денег. Его писания встречаются повсеместно. Это э, его пьеса, ну, что шла в прошлом сезоне, имела громадный успех. А на днях в Трутнях я слышал, что его приглашают в Голливуд. Это правда? Правда. Ну, вот, видишь. Все это так, я знаю. Но ты упускаешь из виду, что дядя Перси принадлежит к тем людям, которые с подозрением относятся к писателям. Он сомневается в их платежеспособности. Он всю жизнь занимается бизнесом и не представляет себе, что у кого-то еще, кроме бизнесмена, могут быть деньги. — Да, но, Боко, без пяти минут знаменитость! В сплетнике была опубликована его фотография. — Верно. Но дядя Перси считает, что писательский успех сегодня есть, а завтра улетучился без следа. Может быть, сегодня убоко дела и в порядке, но дядя считает, что в любой момент его заработки могут прекратиться. И представляет себе, как через год или через два ему придется вытаскивать боку и из очереди за бесплатным супом для безработных, да еще потом всю жизнь содержать его и меня и полдюжины маленьких фитлоорртиков. Ну и вообще, а потом он с самого начала был пребежден против боку. Изобрюк. Отчасти, может быть, и изобрюк. Глупости. Боко-писатель. Дядя Перси должен бы знать, что писателям позволяется многое из того, что запрещается другим. И кроме того, хоть я и не хотел бы, чтобы это слышал Дживс, но брюки — это еще не все. Но настоящая причина в том, что он считает Бога мотыльком. Я окончательно перестал ее понимать. Она меня совершенно запутала. В жизни своей не встречал человека, так мало похожего на мотылька, как стрина Бока. Как это так, мотыльком? Ну да, которые порхают с цветка на цветок и лакомятся сладким нектаром. А дядя Перси не любит мотыльков. Тех, что порхают и лакомятся нет. А откуда ему могло взбрести в голову, что Бока из тех, что порхают и лакмится? Понимаешь? Когда он только появился в стипл бампли, он был обручен с Флоренс. — Что? Это она настояла на том, чтобы он там поселился. Вот что я имела в виду, когда сказала, что он не мог, как ты говоришь, по-настоящему, с полным размахом, ухаживать за мной с самого начала. Помолвка с Флоренс немного связывала ему руки. Я был изумлен. Я чуть был не переехал курицу от волнения. Помолвка с Флоренс? Он мне об этом не рассказывал. Вы ведь довольно давно не виделись. Да, это верно. Ну, знаешь ли. А ты слышала, что я тоже был одно время помолвлен с Флоренс? Конечно. А теперь она помолвлена с сыром? Да. Но даже какие чудеса. — Необъяснимо. Это вроде великого переселения народов, о котором пишут в учебниках. — Наверное, это из ее профиля. У нее красивый профиль. — Если смотреть слева и справа тоже. — Да, пожалуй, справа до некоторой степени тоже. Но исчерпывающее ли это объяснение? По-моему, в наш занятой век невозможно постоянно виться вокруг женщины так, чтобы всегда смотреть на нее сбоку. Я все же нахожу загадочным. Это стремление половины человечества обручаться с Флоренс. Значит, вот почему дядя Перси холоден к боку, ледовит. Ясно. А его точку зрения можно понять. А ему не нравится такое перескакивание. — Вчера, Флоран, сегодня ты. — Он считает, что ты просто еще один цветок, на который Бока перепахнул с целью полакомиться нектаром. — Наверное. И вдобавок он еще сомневается в его финансовых возможностях. — Та Я задумался. — Если дядя Перси в самом деле считает Бока мотыльком, способным в любой миг пойти по миру, Это для юных грез любви крупная неприятность. Я хочу сказать, и в богатом томотельке нет ничего хорошего, но он, по крайней мере, сам платит за квартиру. С каким же отвращением должен относиться человек старой консервативной закалки к тому, от кого вполне можно ожидать, что он всю жизнь будет являться к нему за подачками? Но тут со свойственным. В устром умении видеть светлую сторону, я сообразил, что еще не все потеряно. С какого возраста ты имеешь право выйти замуж без дядиной резолюции? С двадцати одного года. А сейчас тебе сколько? Двадцать. Ну вот, я знал. Если вглядеться по попристальнее, то увидишь, что солнце по-прежнему сияет. Надо подождать всего год, и нет проблем. Да но Боко через месяц уезжает в Голливуд. Не знаю, какого мнения ты об избраннике моего сердца, но на мой любящий и внимательный взгляд у него не такой характер, чтобы его можно было выпустить в Голливуд без жены, которая могла бы отвлекать его внимание от местной фауны. Эти слова неприятно поразили меня, и я в ответ запустил в нее беспощадный крученый мяч». Без полного доверия не бывает взаимной любви. Кто это тебе сказал? Не знаю. Наверное, Дживс. Изречение в его духе. Так вот, Дживс ошибается. Очень даже бывает взаимная любовь, без полного доверия, имея это в виду, я люблю Боко до да безумия, но от одной мысли, что он уедет в Голливуд, а я останусь, меня просто отрой берет. — Сознательно он, конечно, меня не предаст. У него это как бы само получится. В одно прекрасное утро я получу покаянную телеграмму с известием, что накануне вечером он каким-то непонятным образом случайно женился, и как я думаю, что теперь делать. Такая уж у него, у моего хорошего, импульсивная натура. Ответить нет, он просто не способен. Так он, должно быть, из Флоренса тогда обручился. Я задумался, нахмурив брови. Действительно, после ее разъяснений положение уж не казалось мне таким простым. «Как же быть, по-твоему?» «Не знаю». Я нахмурился вторично. «Надо что-то предпринять. Но что?» «И тут мне пришла в голову ценная мысль. У нас в устров часто так бывает». Карц попал в беспросветный тупик, а потом вдруг раз я синила. Я сказал Предоставь все мне. Я просто-напросто сообразил, что поселяясь ради дядюшки Перси в укромном уголке. Я оказываю ему крупную услугу, и, если он не совсем уж неблагодарное чудовище, ему придется отплатить мне добром за добро. Я без труда представил себе как он жмет мне руку и говорит, что благодаря мне контракт удалось заключить, и теперь могу просить у него что угодно, он ни в чем мне не откажет. Тут, — сказал я, — потребуется тактичное вмешательство безупречно светского человека, сладкоречивого оратора, который, отозвав дядю Перси в сторону, замолвит за вас словечко, смягчит его сердце. И уговорит взглянуть на ищи Шерри и разумнее. Это я беру на себя. — Ты? — Я самый. Все будет сделано в ближайшие день-два. О, Берти, мне приятно оказать тебе помощь. Можно ожидать положительных результатов. Надеюсь, он будет в моих руках подобен этому... Как его? Струнному инструменту. Но Би выказала горячий девичий восторг. Берси, ты душка, возможно, в какой-то мере. — Ты чудесно придумал, и ты так давно знаешь Боку, практически с рождения. И ты столько хорошего можешь про него рассказать. Бывало в детстве, что он спасал тебе жизнь? — Что-то не припомню. — Можно и сказать, что бывало? — Думаю, не стоит. Дядя Перси относился ко мне в этом возрасте без особой нежности. Ему бы, наверное... Приятнее было бы услышать, что Боко в детстве неоднократно пытался меня укокошить. Ладно, все равно предоставь это мне, я найду подходящие слова. Все это время, естественно, мой спортивный автомобиль, знай себе, катил по направлению к стипл Бампли, держа стрелку спидометра на шестидесяти или около того. И... Вот теперь Ноби известила меня, что мы приближаемся к цели. Вон те высокие трубы за деревьями, это Бампли-холл. А видишь, вон там просека отходит влево, тут свернуть, и скоро будет домик Боко, а твой на полмили дальше, там будет еще поворот. Ты вправду поговоришь с дядей Перси? Не сомневайся. Не струсишь? Никогда. Хотя не исключено, что твое вмешательство не понадобится. — Понимаешь, я подумала, что дяде Перси и Боку надо поближе познакомиться, тогда, может быть, дядя Перси его полюбит, и хотя это было непросто, я устроила так, чтобы сегодня дядя пришел к Боку обедать. — Очень надеюсь, что обед прошел благополучно, все зависит от того, как Боку себя вел. До сих пор, встречаясь с дядей, он всегда держался ужасно скованно. Я со слезами на глазах умоляла его дать себе волю, быть остроумным и непринужденным, и он обещал, что постарается, так что я надеюсь на лучшее. — Я тоже, — сказал я, — и, если память мне не изменяет, похлопал ее по руке. Затем, подъехав к бампли выгрузил ее. И еще раз заверил, что даже если у Бока за выйдет осечка, с обаянием, я позабочусь о том, чтобы дело кончилось благополучно. После чего, жизнь радостно махнув рукой на прощание, дал задний ход, развернулся и поехал по указанной ею просеки. Но к этому времени, вследствие нашего долгого разговора, у меня появилась вполне ощутимая жажда. И возникла мысль, несмотря на вполне естественное нетерпение, поскорее занять свою квартиру, э, что надо все же по пути остановиться у Бока, чтобы он выставил необходимый утолитель. Увидев белый домик над рекой, я предположил, что это как раз и есть боково обиталище, ведь, согласно указаниям ноби я должен по пути в укромный уголок проехать мимо него. Я остановился на траверсе и, заметив сбоку распахнутое окно, приблизился и свистнул. Сиплый возглас, раздавшийся в ответ, и небольшая фарфоровая фигурка, пролетевшая у самого моего уха, послужили мне знаком того, что мой старый друг находится дома. Глава седьмая Фарфоровая фигурка на лету едва не врезала мне по уху, я непроизвольно вскрикнул «Ой!» и словно в ответ на мой возглас в окне показался боко Волосы у него были всклокочены, физиономия раскраснелась, по-видимому, от занятий литературой. Вообще, как я уже говорил, этот литературный деятель внешне напоминает помесь циркового клоуна с попугаем, которого протащили хвостом вперед сквозь колючую изгородь, но особенно непрезентабельный вид у него бывает за работой. Естественно, я предположил, что прервал его в самом заковыристом месте посреди главы. Сначала, сквозь очки в враговой оправе, он устремил на меня пламенный, испепеляющий взор. Но когда пригляделся и узнал меня, пламя за стеклами погасло и сменилось недоумением. — Господи, Берти, это ты? — Я подтвердил, что да. Это действительно я. А он извинился за то, что швырялся у меня фарфорными предметами. «Зачем ты кричал, как малая ушастая сова?» — укоризненно сказал Бока. «Я решил, что это юный Эдвин. Он пробирает сюда тайными тропами, чтобы оказать мне какую-нибудь добрую услугу, и всегда оповещает о своем присутствии криком «малой ушастой совы». Я постоянно держу под рукой на столе боеприпасы. Откуда ты, чертяк, взялся? — Из нашей древней столицы, так что приехал. Мог бы догадаться выслать телеграмму, я бы заколол упитанного тельца. Было ясно, что у него сложилось ошибочное представление. — Я не к тебе приехал, — уточнил я. Я сам расположился тут поблизости, в небольшом домике, который находится дальше, по этой дороге, как мне сказали. Это в укромном уголке, именно. Ты снял укромный уголок? Да. Чёть ты вдруг вздумал? Я предусмотрел, что от мне может потребоваться какое-то объяснение, и ответ был у меня готов. Относительно истинные причины моего появления в Стипл-Бампли, На мне само собой лежала печать молчания, так что тут требовалась выдумка. Чей захотела захотелось вроде здесь рыбу. И, кроме того, поспешила добавить, чтоб получилось правдоподобнее. — Как мне сообщили, завтра вечером в этих краях должен разразиться бал маскарад Ну, ты знаешь, как на меня действуют слухи о таких мероприятиях, как глаз трубы на боевого коня. А теперь заключил я, облизывая пересохшие губы, как насчет прохладительного питья. С дороги мой организм слегка обезвожен. Я залез в окно и плюхнулся в кресло, а бок отправился за исходными продуктами. Вскоре он возвратился с позвякивающим подносом в руках, и после того, как мы обменялись общепринятыми приветствиями и поболтали о том, о сём, я в соответствии с требованиями вежливости поздравил его с помолвкой. Я говорил Нобби, когда вез её сюда в моём автомобиле что просто не представляю себе, как могла девушка, какую ни возьми, влюбиться в тебя с первого взгляда. Мне бы казалось, что это за пределами человеческих возможностей. Я и сам был поражен. Едва на ногах устоял от изумления. Еще бы! Хотя, если подумать, самые неожиданные личности способны зажечь в чьем-то сердце искру страсти. Вот взять, например, мою тетю Агату. О, да, или сыра. Ты уже знаешь про сыра? Я застал его в ювелирном магазине за покупкой кольца и услышал лично от него, в какой переплет он угодил. Радуй, что сам я отцел остался, я тоже. Но без считает, что такое действие оказывает ее профиль. Вполне возможно. Наступила тишина нарушаемый лишь мелодичным звоном стаканов, наполняемых по второй. Выпив, и испустил глубокий вздох и высказался в том духе, что жизнь — странная штука, а я полностью согласился, что действительно очень даже странная во многих отношениях. — Вот возьми мой случай, — продолжал он. — ноби тебе описала ситуацию? — Это про то, что дядя Перси чинит препятствие, да? — Ничего себе историка, а? — Мне тоже так показалось. Сердце кровью обливается. — подумать только. Чтобы жениться, требуется что-то согласие. Это в наш просвещенный век анахронизм какой-то. Попробуй сочинить рассказ таким сюжетом, не подойдет даже для дамского журнала. — Кажется, твоя тетя Дали издает журнальчик для женского чтения. — Да, да, Будуар элегантной дамы и еженедельник по шесть пенсов. Я один раз опубликовал там статью, что носит хорошо одетый мужчина. Никогда в руках не держал. Но не сомневаюсь, что это журнальная продукция низшей категории. И однако... Если б я предложил твоей тетке рассказ о том, как девушка не может выйти замуж за любимого человека без согласия какого-то жалкого главы семейства, сама же твоя тетка меня бы осмеяла. То есть заработать честной пенни я на этой глупости не могу, но она вполне может послужить препятствием погубить мою жизнь. Ничего себе! А что тебе будет, если пренебречь? Упекут в кутузку, я думаю. Или это только если ты женишься на воспитаннице королевского приюта без согласия лорд-канцлера? Тут я пас. Можно, конечно, спросить. У Дживса? Да, Дживс, конечно, знает. Он у тебя с собой? Движется следом с крупным багажом. Как он вообще сейчас? Нормально. Мозги работают? Еще как. Тогда, может быть, он придумает для меня какой-нибудь выход из положения. — Дживс, нам не понадобится. Этим делом занимаюсь я сам. Я обращусь к дяде Перси и склоню его в вашу пользу. — Ты? — Интересно, что то же самое, — сказала Нобби, и точно таким же удивленным тоном. — Но я думал, ты его боишься до столбенения. Это верно. Однако я смог оказать ему серьезную услугу, и теперь имею на него большое влияние. — Что ж это? — отлично произнес Бока, посветлев. — Тогда действуй, Берти. — Но имея в виду, — добавил он, снова потемнев, — это будет нелегко. — Там посмотрим. — Нечего смотреть. — Я точно знаю, после всего, что случилось за обедом... — У меня на сердце вдруг ощутимо заскребли кошки. — За обедом, которым ты угощал дядю Перси? Вот — Вот-вот. Он что, прошел не слишком благополучно? — Не слишком. Ноби предвкушала, что этот обед решит все вопросы. — Дай ей бог здоровья, маленькой оптимистки. Я устремил на него проницательный взгляд. Выражение лица у него было явно не из радостных. — Кончик носа, — безнадежно морщился. Складки заботы и страдания недвусмысленно бороздили чело. — Расскажи мне все, — попросил я. Он испустил тяжелый вздох. — Понимаешь, Берти, это ее затея с самого начала была ошибкой. Нельзя было сводить нас вместе. А уж если пришлось нас вести, то хотя бы она не велела мне быть остроумным и непринужденным. Ты знаешь, что она мне велела быть остроумным и непринужденным? — Да, она сказала, что присутствии дяди Перси, ты иногда бываешь несколько скован. Я всегда бываю несколько скован в присутствии пожилых джентльменов, которые при виде меня фыркают, как пароходная сирена, и смотрят на меня изничтожающе, словно я агент Москвы, распространяющий красную заразу. У меня тонкая, возбудимая художественная натура. Старый склеротик меня терпеть не может» ноби мне говорила. По ее словам, причина в том, что он считает тебя мотыльком. А я лично думаю, что всему виной твои серые фланелевые брюки. А они-то чем плохи? Ну, в первую голову заплатой на колени. Она сразу создает неблагоприятное впечатление. У тебя нет других брюк? Кто я, по-твоему? Боб рамел. Да? Я не стал углубляться в эту тему. Рассказывай дальше. На чем я остановился? На том, что ты сплоховал, стараясь быть остроумным и непринужденным. А, ну да. Из-за этого все так и получилось. Понимаешь, первое, что должен сделать человек, которому велят быть остроумным и непринужденным, это спросить себя, насколько остроумным? До какой степени непринужденным? Должен ли он, говоря иными словами, умеренно лучиться, или же от него требуется распоясаться на всю катушку? Я думал, думал и решил не останавливаться, ни перед чем опуститься во все тяжкие. Это, как я теперь понимаю, было ошибкой. Он замолчал и на какое-то время погрузился в задумчивость. Мне было ясно, что его одолевают неприятные воспоминания. Ты, Теберти, очнувшись, наконец произнес он, не обедал случайно в трутнях в тот день, когда Фредди Уиджин принес к столу шутейные товары. Шутейные товары? Ну, такие вещицы, которые рекламируются в игрушечных магазинах, как средство создать за обедом непринужденную атмосферу, чтобы все обедующие покатывались со смеху ну, знаешь, подскакивающая тарелка... Стакан, проливай-ка, солонка с сюрпризом. А, эти, — вспомнив тот вечер, я захохотал от души. Китикет Поттер Перебрайт как раз переживал муки похмелья. И мне в жизни не забыть, что с ним было, когда он взялся за кольцо с салфеткой. Оттуда списком выбежала резиновая мышь. Мужественные мужчины ринулись на подмогу с рюмками бренди. Но потом я перестал хохотать от души. До меня дошел страшный смысл рассказа Бока, и я взвился, как будто мне пронзили кожный покров до да красна раскаленным вертелом. — Не хочешь же ты сказать, что испробовал эти штуки на дяде Перси? — Да, Берти. Именно так я и сделал. Вот это да! Тут ты совершенно прав. Я издал глухой стон. Душа у меня похолодела. Конечно, к писателям надо подходить со снисходительной меркой, поскольку все они более-менее извинуты. Взять, скажем, Шекспира, крайне неуравновешенный тип, воровал у людей уток. И все-таки я не мог избавиться от ощущения, что боко угостив опекона любимой девушки шутейными товарами в естественный для писателей безмозглости перегрыл палку даже шекспир я думаю он такое бы не решился но зачем должно быть мною двигало подсознательное желание показать себя с человеческой стороны и как он отреагировал крупно довольно крупно ему не понравилось нет Это я твердо могу сказать. Совсем не понравилось. Он отказал тебе от дома? Незачем отказывать человеку от дома, когда уже посмотрел на него так, как он. Посмотрел на меня поверх соломки с сюрпризом. Довольно того, что сказано глазами. Знаешь, как работает соломка с сюрпризом? Берешь что-то подсолить? Встрякиваешь под тарелкой? и вместо соли вытряхиваешь паука. Оказалось, он смертельно боится пауков. Я встал. Все было ясно. Ну, я пошел, — проговорил я слабым голосом. — Куда ты торопишься? В укромный уголок с минуты на минуту должен приехать жив с вещами, и надо будет располагаться. Понимаю. — Я бы поехал с тобой, только я занят сочинением художественного письма с извинениями на имя его сиатства, лорда Орплесдона. Лучше уж я его допишу. Хотя, если то, что ты говорил о своем влиянии на дядю, правда, тогда, возможно, оно и не понадобится. Ты уж изложи дело поубедительнее, Берти. Не жалей красок. Пусть золотые слова текут медвяной струей, ибо, как я тебе уже сказал, задача перед тобой непростая. Понадобится недюжинное красноречие, да, и, кстати, сказать ни слова Ноби про этот злосчастный обед. Правду о нем, если придется ей сообщить, то осторожно и по частям. Дальше, в укромный уголок, я ехал уж совсем не в том жизнерадостном настроении, в каком явился к Боку. Перспектива разговора по душам с дядей Перси утратила, можно сказать, почти всю свою привлекательность. Я представлял себе, какой вид будет у моего престарелого родственника, как только он услышит от меня имя Боко. В глазах огонь, усы торчком и весь себли, как у раздражительного тигра в чаще, когда у него из-под носа удрал и вскарабкался на пальму облюбованный поселянин. Сказать, что Бертрам вустро содрогнулся, от страха было бы, пожалуй, преувеличением но определенное похолодание нижних конечностей было безусловно налицо. я уговаривал себя что после заключения сделки воцарится всеобщее ликование, и старик даже на боко будет взирать благосклонным взором Когда вдруг раздался велосипедный звонок, и чей-то голос назвал мое имя, притом так властно, что я, не рассуждая, нажал на тормоз и обернулся. Лучше бы я не оборачивался. Остановившись, бок о бок со мной слезал с велосипеда Чеддер по прозвищу Сыр. И взор, который он устремил на меня, когда вышел вперед, и заградил мне дорогу, был далеко не благосклонный. Этот взор выражал удивление и враждебность. Что тут делает этот субъект? Черт побери, читалось в нем. Таким его взором героиня в пантомиме награждает царя демонов, вдруг выскочившего рядом с из люка О чем сыр в данную минуту думает, мне было уже ясно, как если бы мысли его транслировались по общебританскому радио. Я с самого начала ощущал некоторое беспокойство, представляя себе реакцию этого отелла, когда он обнаружит на местности мое присутствие. Потому как он отнесся к известию о нашей с Флорен старой дружбе, было видно, что у него в мозгу преобладает болезненный уклон. Эберт Бертрам вызывает у него подозрение. Поэтому была опасность, что теперь он истолкует мой внезапный приезд в самом неблагоприятном смысле. Ему обязательно покажется, что вся ситуация сильно напоминает приезд юного Лохенвара из западных стран. А я, поскольку у меня на устах печать молчане, ничего не смогу объяснить. Положение крайне деликатное и двусмысленное. Тем не менее. Вы не поверите, но глаза у меня полезли на лоб не потому, что оправдались мои наихудшие опасения при виде его грозной физиономии, а потому, что она выглядывала из-под самой настоящей полицейской каски. Мало того, мускулистый торс был облачен в полицейский мундир, а на ногах наблюдались тупоносые и форменные ботинки или жукадавы дополняющий официальный комплект доспехов, в которых нам является неумолимый закон. Иначе, — говорят, — Чеддар, по прозвищу «сыр» внезапно преобразился в деревенского полисмена. Я смотрел на него в полном недоумении. Глава восьмая Я ничего не мог понять. — Лопни мои глаза, сыр! — воскликнул я на старинный манер, не в силах скрыть изумление по какому поводу маскарад он задал мне встречный вопрос какого дьявола ты здесь делаешь кровавый остр я поднял ладонь к черту подробности ты почему одет в костюм полицейского спросил я потому что я полицейский ты полицейский да полицейский в смысле «Полицейский, — с трудом сформулировал я. — Да. — Ты полицейский? — Да, черт тебя дери, оглох ты что ли, я полицейский. — Наконец я понял. Он полицейский. В памяти у меня всплыла наша вчерашняя встреча в ювелирном заведении. И стало понятно, почему он так туманно и неопределенно ответил на мой вопрос, что он делает в бампли. Он попытался уклониться от ответа, боясь, что я начну над ним смеяться. И так оно, конечно, и было бы. Уж я бы над ним нахохотался в волю. Даже сейчас, хотя опасные ситуации не располагал их шуткам, я про себя придумал по меньшей мере три остроумнейшие насмешки. — А в чем дело? — Почему бы мне не быть полицейским? — Ну да, конечно. Теперь половина знакомых в полиции. Я кивнул. Это была истинная правда. С тех пор, как открыли Хендонский колледж, в полиции куда ни повернешься, натыкаешься на старых однокашников. Помню, как барми... Фодерингей фипс с чувством описывал один случай когда после гребных гонок его арестовал ночью на лестер сквер родной младший брат джордж и примерно такая же ситуация произошла с Фредди уиджина в херст парке с кузаном Сиделом. — да но в лондоне согласился я хотя и с оговоркой вовсе не обязательно с расчетом Попасть в Скотланд-Ярд и подняться на высшие ступени в своей профессии — это я и намерен осуществить. Попасть в Скотланд-Ярд — да. И подняться на высшие ступени — да. — Ну что ж, — проговорил я, — я буду с интересом следить за твоими будущими успехами, но я проговорил это с сомнением. В Этоне сыр был капитаном грибной команды. В Оксфорде он тоже был неутомимым гребцом, то есть формировался он исключительно, работая веслом. Сначала погружал его в воду, потом давал рывочек и снова поднимал из воды. Только самый окончательный тупица согласился бы растратить золотые юные годы на такие занятия, мало того, что глупые, но еще и жутко выматывающие. И сыр Чендер как раз и был самым окончательным тупицей. Так-то он был парень, что надо, снизу доверху, включая шею, но выше — бетон. И я что-то не представлял себе его в составе большой четверки. Из него, скорее всего, вышел бы полицейский недотепа вроде тех, что, если помните, постоянно вертелся у Шерлока Холмса под ногами. Однако я ему этого не сказал. Собственно, я вообще ничего не сказал, так как я сосредоточенно обдумывал, Этот новый, неожиданно оборот, дела. Спасибо, Дживсу, что он забалотировал подарок для Флоренс, потому что сыр, проведаю на том, что я преподнес ей в подарок. Разорвал бы меня на куски. Или, в крайнем случае, содрал бы с меня штраф за непрочищение дымохода с полицейскими шутки плохи. До сих пор я успешно уклонялся от ответа на его первый вопрос, но я понимал что передышка это временная фараонов специально натаскивают чтобы они не отвлекались поэтому я не удивился когда он задал мне его вторично хотя конечно предпочел бы чтобы он этого не сделал я просто говорю что я не удивился ладно к дьяволу все это ты мне не ответил что ты делаешь в стипл бампли я стал выкручиваться да так — Ехал мимо, дай, думаю, завернул ненадолго, — непринужденно обронил я, — в прославленной, беззаботной манере Бертрама вустра. То есть ты тут останешься? — На некоторое время. — Где-то в том направлении находится мое временное гнездышко. Надеюсь, ты будешь часто туда заглядывать в свободные от работы часы. — И что ж от тебя вдруг потянуло? Устроить временное гнездышко в здешних краях? — Я пошел по наигранному пути. Дживс захотел немного порыбачить, вот как. Да, здесь рыбалка, он говорит, чудесно. Берешь крючок, а остальное делают рыбы. Он уж давно смотрел на меня при неприятным, тусклым взглядом, сведя брови и выпучив глаза. Теперь же выражение его стало еще непримиримее. Не хватало только блокнота и огрызка карандаша. И можно было бы подумать, что он допрашивает жалкого обитателя уголовного мира, где тот был в ночь с 25 на 26 июня. Понятно. Значит, согласно твоим показаниям, Дживс хотел тут немного порыбачить, так? Так. Ну, так вот. А теперь и я скажу тебе, чего хотел ты, чертов Бустер. Ты хотел тут немного поподличить. Чего, — Чего-чего я хотел, — переспросил я, хотя мне уже все было ясно. — Скажу яснее, ты явился сюда, чтоб поувеваться вокруг Флоренс. — Ну что ты, дружище! Он скрипнул зубом. Или двумя. Было очевидно, что он настроен угрожающе. — Могу тебе, кстати, сказать, — продолжал он, — что меня не убедили твои вчерашние показания. То есть объяснение. Ты заявил при нашей встрече, что знал Флоренс только одну минуту. Одну минуту, сэр. Прости, что перебиваю, но стоит ли трепать ими женщины? Да стоит. И мы будем его вот трепать сколько понадобится. Ладно, хорошо, я просто хотел уточнить. Ты утверждал, что знал Флоренс только слегка. Я знаком с ней неплохо. Вот твои точные слова. И они уж тогда мне показались подозрительными. По возвращении я спросил ее о тебе, и выяснил, что ты был с ней помолвлен. Я близнул пересохшие губы. При общении тет а -тет с нашей полицией я всегда немного теряюсь. Под взглядом слуг закона меня покидает мужество. Может, это каска так действует, а может, башмаки? Естественно, когда грозный жандарм обвиняет вас в попытке увести его девушку, неловкость усугубляется. На тот конкретный момент я чувствовал себя под сверлящим взором сыра примерно так же, как Юджин Арам, когда ему надели наручники. Помните это место? Ти там, ти там, ти там, ти там, ти там, ти там, там, Вроде бы там была плохая погода. — Йоджин, арам посреди оковы на запястьях! Я прокашлялся и решил испробовать обезоруживающую искренность. — А, ну да, теперь вспомнил. — Совершенно верно. Мы действительно были помолвлены давным-давно, не так уж и давно. — ощущение такое, будто в незапамятные времена. — Да, точно. — В самом деле так. — Определенно. — Было на прошло, вот именно. И сейчас между вами ничего нет? — Ничегошеньки! — Тогда как ты объяснишь тот факт, что она дарит тебе свою книжку с надписью «Милому Берти с любовью от Флоренс»? Я пошатнулся и одновременно, признаюсь, ощутил к сыру некоторое уважение сначала когда он говорил о своем намерении подняться в скотленнд ярде на высшие ступени я если и помните расценивала шансы как очень невысокие но теперь создавалось впечатление что из него еще пожалуй получится первоклассный детектив ты держал эту книгу в руке когда вошел в ювелирный магазин а уходя оставил на прилавке я в нее заглянул я сразу же снова Изменил мнение насчет вас задатков. Ничего особенного. Оказывается, Шерлок Холмс, например, всегда говорил, что детективу не следует открывать свои методы. Ну так как же! Я весело рассмеялся. Вернее, сделал попытку рассмеяться. А получилось что-то наподобие предсмертного хрипа. А? Это так смешно вышло. Да? «Ну что ж, посмеши меня. Я был в книжном магазине. И вдруг приходит она. Ты назначил ей свидание в книжном магазине. Нет, нет, это была случайная встреча. Понятно. А теперь ты приехал сюда, чтобы условиться новой случайной встречи. Да что ты, бог с тобой! Ты всерьез надеешься мне убедить, что не преследуешь цели похитить ее у меня?» И в мыслях ничего подобного не имею, старина. Не называй меня старина. Ладно, не хочешь, не буду. Вся эта история, констебль, всего лишь дурацкое недоразумение. Как я говорил, я был в книжном магазине, и вдруг... Но он прервал меня, горячо прокляв все книжные магазины до пятого колена. — Меня не интересует книжный магазин! Все дело в том, что ты явился сюда, как подколодная змея, и я не намерен этого терпеть. Могу сказать тебе только одно, Вустер, убирайся отсюда, но исчезни, чтобы я больше тебя тут не видел. Гони обратно в свою лондонскую нору, и чем скорее, тем лучше. Но я не могу. Что значит, не можешь? У меня, как я уже говорил, лежала на устах печать молчания, но вустры соображают в два счета. Не могу! — Из-за Боко! — объяснил я ему. — Я хлопочу о нем в одном деликатном деле. Как ты, возможно, слышал, дядя Перси вздумал препятствовать его браку с Нобби, и я пообещал им обоим, что замолвлю за них словечко. Ну, а для этого требует, само собой, чтобы сохранялся статус. Это. Самое как его. Тьфу! Не тьфу, а кво! Вспомнил все-таки. Чтобы заступиться за эту парочку, перед пусть и не родным, но дяди нужен статус-кво. Ясно? Я лично считал, что дал исчерпывающее и убедительное объяснение. Поэтому сильно расстроился, увидев на его физиономии презрительную гримасу. Не верю. Ни единому слову произнес он грозно. Ты должен замолвить перед дядей словечка. Да какой? От твоего словечка, может быть, прок. Как будто твои разговоры могут хоть как-то на кого-то повлиять. Повторяю тебе, убирайся отсюда. А не то, что именно тогда случится, он не уточнил. Но так грозно вскочил на велосипед и нажал на педали, что всякие слова тут были излишне Никогда еще не видел, чтобы... Человек так зловеще работал голеностопными суставами. На ослабевших ногах я стоял и смотрел ему вслед. И в это время из-за поворота, с той стороны, где должен находиться укромный уголок, послышала стренька не другого велосипедного звонка. И мне навстречу выехала Флоренс. Час сочасу часу не легче, это уж точно. В полную противоположность сыру, Ее глаза сияли светом гостеприимства. Возле автомобиля она спешилась и одарила меня приветливой улыбкой. — Ах, Берти, вот и ты! А я только что занесла цветы тебе в укромный уголок. Я поблагодарил ее, но сердце меня неприятно сжалось. Не понравилось мне, что она так мне улыбается. И не понравилось, что она не жалеет трудов, рассыпает цветы на моем пути. Тут чувствовался какой-то избыток дружелюбия. Но потом я прикинул, что раз она помолвлена с сыром, значит, я могу ничего не опасаться. Ведь как бы там ни было, но ее папаша женился на моей тете, и мы теперь вроде как двоюродные. И не обязательно приходить в панику от обыкновенного проявления родственного радушия. В конце от концов, если разобраться, кровь родная не водится. «Страшно, мило, с твоей стороны!» Говорю я, а я тут только что болтал с Сыром. С Сыром? Ну, с твоим женихом. А, с Дарси. А почему ты зовешь его Сыром? Прозвище такое со школьных времен, мы ведь с ним вместе учились. Да? Тогда ты, может быть, мне ответишь, всегда ли он вел себя так по-идиотски, как сегодня? Это мне не понравилось. Не похоже на язык любви. «В каком смысле ты употребила выражение по-идиотски?» — спросил я. «Как единственное, которое подходит для человека, которому богатый дядя хочет и даже жаждет оказать протекцию, а он сознательно предпочел стать деревенским полисменом?» «А почему это он?» — не понял я. «Зачем ему становиться деревенским полисменом?» «Говорит, что каждый мужчина должен стоять на собственных ногах» и самостоятельно зарабатывает на хлеб смотри то какой сознательный вздор ты не считаешь что это его характеризует с наилучшей стороны не считаю я считаю что он ведет себя как совершенный болван мы помолчали было ясно что поведение сыра вызывает болезненную реакцию и надо как то поддержать молодого стража порядка ибо вы же понимаете Очутившись снова лицом к лицу с этой особой, я оставил всякую мысль организовать движение за спасение Чаддера по прозвищу Сыр. — По-моему, эта история должна бы тебя радовать как доказательство, что вот человек, у которого есть душа. — Какая душа? — Благородная. У него вообще нет никакой души выше этих ужасных, грубых, форменных башмаков, в которых он ходит. слиное упрямство, и больше ничего. Ему сто раз втолковало. Родной дядя хочет, чтобы он выставил свою кандидатуру в парламент и готов оплатить все предвыборные затраты и в дальнейшем всегда оказывать ему щедрую финансовую поддержку, но нет. Уперся, как мол, и твердит, что надо стоять на собственных ногах. Мне все это астая чертела, просто не знаю, что делать. Ну, ладно, до свидания, Берти, мне пора. Внезапно заключила она, словно не в силах больше разговаривать на эту больную тему, и покатила прочь. А я только тут вспомнил, что у нее сегодня день рождения, а у меня в кармане брошь, которую надо было передать ей в подарок от тёти Агаты. Я мог бы, наверное, ее окликнуть, но как-то не хотелось. От того, что она мне наговорила, у меня началась дрожь по всему телу. Осознав, как непрочен фундамент, на котором зиждется любовь сыра и Флоренс, я пришел в такой ужас, что вынужден был выкурить, не сходя с места, пару успокоительных сигарет, прежде чем пуститься в дальнейший путь. Немного приободрившись и уговаривая себе, что это не более чем минутная размолвка влюбленных, и в кратчайшее время все уладится, я дал газу и через несколько минут уже встал на якорь на задах укромного уголка. Глава Диаты Укромный уголок оказался совсем неплохим домишком, расположенным в живописном месте. Немного в стромодном вкусе и. Так-то вроде не к чему придраться. Тростниковая кровля, окна в частый ромбик, на лужайке под окном альпийская горка. Словом, все говорило о том и не обманывало, как я узнал впоследствии, что прежде здесь обитала пожилая женщина из хорошей семьи, имевшая нескольких кошек. Я вошел, поставил маленький чемоданчик в прихожей и стоял озираясь и принюхиваясь к запахам плесени, обязательно поселяющийся в старинных жилищах, и постепенно осознал, что здесь, в этом жилище, кроме запахов, имеется еще кое-что. То есть, говоря попросту, мне начало оказаться, что мой домик населен не только плесенью, но и привидениями натолкнули меня на такую мысль странные звуки, раздававшиеся где-то поблизости. То что-то брякнет, то грохнет, и напрашивалось предположение, что здесь небес полторгейста или еще какой-нибудь чертовщины. Звуки, похоже, доносились из-за закрытой двери в конце коридорчика. Я поспешил им навстречу, желая выяснить, в чем дело ибо я не намерен был, черт поделить, допускать, чтобы здесь разгуливали всякие полторгейсты, как будто у себя дома. Сделал два шага и растянулся, споткнувшись о ведро, которое кто-то оставил прямо на дороге. Только я поднялся, потирая пострадавшее место, как вдруг дверь распахнулась, и вышел небольшой мальчик с морочкой хорька. На нем была форма бойскаута, и я без труда, несмотря на жирные слои грязи, покрывающие его остренькие черты, признал в нем младшего брата Флоренс, Эдвина, в которого Бока имел обыкновение швыряться в без безделушками. — А, Берти, привет! — произнес он с улыбкой поперек всей своей мерзкой физиономии. Привет, юный Нахал, — вежливо ответил я. — Что ты тут делаешь? «Прибираюсь в доме...» Я сразу перешел к самому важному делу. «Это ты оставил на полу ведро?» «Где?» «Посредине прихожей». «Точно! Я теперь вспомнил, я поставил его там, чтобы не загораживать проход, ясно!» «Ну так вот, тебе, наверное, будет интересно узнать, что я чуть не сломал об него ногу!» Он весь встрепенулся. В глазах загорелся фанатичный огонь, как будто перед мальчишкой вдруг возникло блюдце с мороженым. Слушай, правда, чуть не сломал. Вот это удача! Я окажу тебе первую медицинскую помощь. Как бы не так, ничего ты мне не окажешь. Но если ты сломал ногу, я не сломал ногу. Ты сам сказал, что сломал. Просто выражение такое. Ладно, зато у тебя, может быть, растяжение связок? — У меня нет растяжения связок. Я умею оказывать первую помощь при ссадинах. — И ссадина меня нет! Не подходи! — заорал я, готовый защищаться до последнего. Мы оба помолчали. У юного Эддина был растерянный вид. Мой решительный отпор его явно озадачил. — Может, я наложу тебе повязку? Только попробуй, получишь пауху? По Но может начаться гангрена. — У меня нет основания этого опасаться. Дурацкий же вид у тебя будет с гангреной. — Нет. — Не будет у меня дурацкого вида. У меня будет прекрасный вид. Я знаю одного типа, который сломал ногу. Она у него почернела, и пришлось ее отрезать до колена. — У тебя, мне кажется, довольно странные знакомства. Давай я пущу на нее холодную воду из крана. — Нет. Он опять посмотрел на меня с недумением. Я совсем сбил его с толку. — Ну, тогда я пойду обратно на кухню, — сказал он, — займусь дымоходом, надо его хорошенько вычистить. Этот дом, если бы не я, был бы в ужасном состоянии, — заключил он с вопиющим самодовольством, от которого меня покоробило. — То есть как это, если б не ты? — парировал я его выпад со свойственным мнеостромием. Ты тут, конечно, сеял разруху и опустошение. — Ничего подобного, — возразил он, явно задетый с живой. — Я приводил дом в порядок. — Флоренс поставил тебе цветы в гостиной? — Знаю. Она мне сказала. — Я налил в них воду. Ну-так я пойду, дочищу дымоход. Ладно, двигай и чись, сколько влезет. — Холодно, — ответил я и жестом отослал его прочь. Не знаю, как кто. У каждого свой метод, но я, например, отсылая Эдвина прочь, вскинул в салюте правую руку, а затем уронил ее на место, так сказать, по швам, и при этом почувствовал, что чего-то не хватает. В боковом кармане, с которым соприкоснулось запястье, должен был находиться небольшой выпуклый предмет а именно пакетик с у которую тетя агата приказала мне вручить флоренс на день рождения но никакой выпуклости не ощущалось карман был пуст в то же мгновение мальчишка эдвин произнес э нагнулся и поднял пакетик с пола это ты уронил спросил он Ему сразу же пришлось оставить всякие подозрения насчет того, что мне, может быть, сломана нога, поскольку я прыгнул к нему живостью пантеры, легко перелетев через всю прихожую. Выхватил у него из лап пакетик и снова сунул в карман. Бойскаут немедленно заинтересовался. — Что это у тебя? — Брошь. — Подарок для Флоренс на день рождения. — Хочешь, я передам? — Нет, спасибо. — А то я, пожалуйста. — Да нет, не надо. Избавлю тебя от хлопот. При других обстоятельствах я бы, наверное, разозлился на такую беспардонную настырность и, вполне возможно, отдал бы ему за это носком ботинка в зад. Но он сейчас только что оказал мне ценную услугу. И я ограничился тем, что дружески улыбнулся юному мерзавцу, чего не делал уже тысячу лет. — Нет, спасибо, — отвечаю, — не хочу выпускать эту штуковину из рук. Вечером забегу и вручу лично нос. — Йоныша, ты молодец, — говорю я ему. — Вас, молодежь, не даром смотреть в оба. — Скажи-ка мне, как ты вообще поживаешь? Нормально? — Никаких насморков, колика прочих детских болезней. — Превосходно. Мне было бы огорчительно услышать, что ты перенес какие-то страдания. Спасибо, что ты предложил подставить мою ногу под кран, Саню. Жаль что мне сейчас нечем тебя угостить. Заходи как-нибудь попозже, когда я тут устроюсь. И на этой сердечной ноте наша беседа завершилась. Я побрел в сад и постоял там, облокотясь на калитку, так как все же ощущал некоторую дрожь в коленках и нуждался в опоре. А почему у меня дрожали коленки? Вы бы сразу поняли, если бы лучше знали мою тетю Агату. Эта моя родственница принадлежит к числу людей, которые подобно Наполеону, если я его ни с кем не путаю, считают любую неудачу непростительной и не желают слушать никаких даже самых убедительных оправданий. Если тетя Агата поручила вам передать ее падчерице пакетик с брошью, а вы его потеряли, бесполезно убеждать почтенную родственницу, что... Такова была Божья воля, чтобы вы споткнулись, а не ведро, и пакетик вытряхнулся из вашего кармана. Пусть вы всего лишь беспомощная игрушка в руках рока, все равно кары не избежать. Если бы эта чертова брошка не нашла с разговором бы конца не было, от этого случая повелось бы новое лето О мировых катаклизмах говорилось бы, что они произошли как раз тогда, когда Берти потерял брошь. Или вскоре после того, как Берти так оскандалился с подарком для Флоренс. — Моя тетя Агата вроде слона, и не внешние. С она скорее напоминает тонкого спитанного сервятника, а потому что она никогда ничего не забывает. Я стоял, опираясь на калитку, и в душе у меня кипели добрые чувства к Эдвину. Как же я мог все это время видеть в нем лишь маленького востроносого безобразника и ничего больше? И уже собрался было перейти к обдумыванию вопроса о том, не купить ли ему подарок за примерное поведение. Как вдруг раздался взрыв, я обернулся и увидел, что укромный уголок весь охвачен пламенем. Я страшно удивился. Глава десятая. Конечно, полюбоваться хорошим пожаром всякому приятно, и поначалу я просто стоял и отчужденно рассматривал эту красочную картину. Всесожжение. Пожар был многообещающий, уже полыхала тростниковая кровля, казалось, еще немного... И вся эта старинная постройка, прогнившая и высушенная как труд засуч Трукова, и возьмется за дело всерьез. Так что минуты две просто стоял и мирно любовался. Но немного погодя, восторг мой умерила некая тревожная мысль. А ведь юный Эдвин, когда его последний раз наблюдал, направлялся, между прочим, в кухню, а следовательно... Он вполне может и сейчас там находиться, и если по соответствующим каналам. Не будут приняты срочные меры, он вскоре, кажется, непригоден для дальнейшего общения. А следом пришла еще более беспокойная мысль. Единственное присутствующее лицо, от которого можно ожидать героических действий по детскому спасению, — это стрина Вустер. Я погрузился в размышление. Надеюсь, вы не будете спорить, что вообще-то я человек довольно бесстрашный, но тут, признаюсь, что-то меня останавливало. Помимо всего прочего, мое отношение к данному отруку, которому сейчас грозила опасность быть и жареным с обеих сторон, опять круто переменилось. Если помните, незадолго перед тем я думал о юном Эдвине благожелательно и даже был близок к мысли купить ему какой-нибудь недорогой подарок. Но сейчас я снова видел его в осудительном свете. Ведь последнему тупице ясно, что это его сомнительная деятельность привела к воспламенению, и поэтому меня тянуло оставить все как есть и не вмешиваться. Однако положение было такое, про которое говорят, что оно обязывает, и поэтому я решил совершить благородный поступок, скинул пиджак, отшвырнул подальше и уж... Приготовился нырнуть в горящее здание, хотя и досадно было, что приходится мазаться сажей в году паршивому мальчишке, который в выжаренном виде стал бы только лучше, как вдруг он появляется. Закопченный и без бровей, но в остальном хоть бахны. скорее даже довольный, чем испуганный. «Ух ты!» — произнес он с гадостью. «Здорово рванула! А?» Я строго взглянул на него. «Что ты, черт подери, там натворил? немыслимое Юные чудовище! — спросил я. — Что это был за взрыв? — Дымоход! — в кухне бабахнул. В нем было полно сажи, и я положил туда пороху. Должно быть, чересчур много сунул, потому что раздался жуткий грохот, и все вроде как заполал. Ух ты! да то смеху было. Ты что ж не мог водой залить? Я залил, но это оказалось не вода, а керосин. Я схватился за голову. Меня обуяло страшное волнение. Только теперь я вдруг сообразил, что дом, обреченный у меня на глазах, рассыпаться пеплом на погребальном костре — это летняя стоянка Вустера. И во мне проснулся дух съемщика. Меня отчаянно подмывало всыпать дубиной полдюжины к этому мерзкому янцу. Но как отлопишь ребенка с опаленными бровями... Да и дубин у меня при себе не было. — Но и натворил ты бед, — сказал я ему. — Вышло не совсем так, как я рассчитывал, — согласился он. — Но мне необходимо было сделать доброе дело за прошлую пятницу. Вот, при этих последних его словах мне сразу все стало ясно. Я так давно не виделся с этим юным ищадьем Ада, что совсем упустил из виды одной особенность его психологии, которая делает его подлинной грозой мест. Мальчик Эдвин, — припомнил я, — принадлежит к числу детей, которые, когда за что-то берутся, не жалеют сил. Он относился к жизни с такой же серьезностью, как его сестра Флоренс. Вступая в бой скаут, и он не допускал и мысли о том, чтобы увиливать от своих обязанностей. А так как у них там требуется каждый день совершать одно доброе дело, то Эдвин. Ответственный неуклонно принялся творить добрые дела. Однако за мирскими хлопотами он, к несчастью, постоянно отстает от графика, а потом на таком алюре пускается вдогонку за самим собой, что место его пребывания очень скоро превращается в сущий ад для человека и зверя. Так было и в Шропшире, когда я впервые с ним встретился в доме у родственников, и так, судя по всему, обстояло дело и сейчас. С озабоченным лицом задумчиво прикусив губу, я подобрал зимний пиджак и надел. Человек послабее духом, чем я, обнаружив, что очутился в местности, где имеются не только Флоренс Крей, полицейский Чеддер по прозвищу Сыр и дядя Перси, а еще и Эдвин, творящий добрые дела. Ощутил бы, наверное, дрожь в коленках. Вполне возможно, что то же самое произошло бы со мной, если бы не ужасное открытие, которое потрясло мою душу, вырвало у меня из груди сдавленный вопли совершенно, заслонил и Флоренс, и Сейра, и Эдвина, и дядю Перси. Я вдруг сообразил, что маленький чемоданчик с костюмом Синдбада-морехода находится в прихожей укромного уголка, и что языки пламени приближаются туда с каждой секундой. Тут уж мне было не до сомнений и колебаний. Когда вопрос стоял о том, чтобы, рискуя жизнью, спасать бойскаутов, я еще сомневался. И подбородок, но здесь совсем другое дело. Синдбад был мне нужен. Если я не спасу его, у меня не будет возможности завтра вечером принять участие в костюмированном бале, который представлял собой единственное светлое пятно на фоне непроглядно мрачного ближайшего будущего. Конечно, можно было бы попробовать рвануть обратно в Лондон и раздобыть другой костюм, но, небось, всего лишь какого-нибудь пьеро, а я уже всем сердцем прикипел к Синдбаду и Рыжей Бороде. Эдвин плел что-то такое про пожарную команду, я рассеянно поддакивал, но потом набрался о храбрости, поручил душу Господу, и точно заяц устремился в дом. Оказалось, впрочем, что я напрасно так беспокоился. Правда, по прихожей расплывались черные клубы дыма. Но что это для человека, который сиживал под боком у китакета Перебрать-то, когда тот курил сигару своей любимой марки. Ну, конечно, еще несколько мгновений, весь домик весело вспыхнет, можно не сомневаться. Но пока что условия приближались к нормальному. Однако мой рассказ не о том, не о том, как Бертрам Вустер едва не зажарился в пламени, а просто о том, как он подхватил чемоданчик и, насвистывая бодрый мотив, вышел наружу совершенно целый и невредимый. Разве что на минуту в горле слегка запершило, а так ничего. Однако опасность, которой так легко удалось избежать внутри, грозно поджидала меня снаружи. Первое, что предстало моим глазам на свежем воздухе, был дядя Перси у ворот. А так как Эдвин куда-то делся... Должно быть, побежал за пожарными. Я оказался с дядей один на один среди бескрайних просторов. Ситуация, которую я с считал для себя совершенно неприемлемой. — А, дядя Перси! — приветствовал я его. — Добрый день, добрый день! Случайный прохожий, услышав эти слова и уловив приветливый тон, которым они были произнесены, Ошибочно решил бы, что Бертрам чувствует себя вполне непринужденно. В действительности же дело обстояло совсем наоборот. Может ли кто-нибудь чувствует себя непринужденно в присутствии этого чудовища, не знаю, но я определенно не могу. Ноги мои, не буду скрывать, утратили всякую прочность. Вас это, возможно, удивит. Ведь за опустошение, произведенное в укромном уголке, я ответственности не нес, и, казалось бы, чего мне бояться. Но многолетний опыт научил меня, что в подобающих случаях невиновность ничего не дает. Будь ты чист, как свежевыпавший снег, или даже чище, шишки все равно валятся на того, кто оказался на месте происшествия. Но ответа на мое вежливое приветствие не последовало. Дядя смотрел мимо меня, на свой домик, несомненно обреченный на безвозвратную погибель. Теперь даже если Эдвин пригонит сюда целую пожарную команду, ничто уж не помешает укромному уголку кончить земную жизнь в виде груды пепла. — Что такое? — проговорил дядя сдавленным голосом, словно страдает от душевной раны, как, видимо, и обстояло дело в действительность Что? «Что? Что?» Я понял, что это может затянуться на продолжительное время и рискнул вмешаться. «Это пожар!» — пояснил я. «Что значит пожар?» Как это доступнее объяснить, я не знал. «Пожар!» — просто повторил я и указал рукой на горящие здания, как бы говоря. «Вот, смотрите сами». «Как поживаете, дядя Перси, Вы прекрасно выглядите?» Последнее было неправдой и сама моя попытка разрядить атмосферу сладкой лестью не принесла желаемого результата. Он устремил на меня страдальческий взор, в котором содержание родственной любви приближалось к нулю, и глухим безнадежным голосом воскликнул. — Я должен был это предвидеть! Меня предупреждали, что получится, если выпустить здесь на волю такого сумасшедшего, как ты! Я мог бы догадаться, что прежде всего, даже не успев распаковать вещи, ты сожжешь этот несчастный дом. — Не я, — уточнил я, не желая присваивать чужие заслуги. — Эдвин. — Эдвин? — Мой сын? — Да, я знаю. — Сочувственно, — проговорил я. — Печально, но факт. — Он ваш сын? Он наводил порядок в доме. — От того, что наводишь порядок, дом не загорится? Загорится, если использовать порох. Порох? Похоже, он взорвал пару бочонков в печной трубе, чтобы ей неповадно было накапливать сажу. Естественно, я ожидал, что. Ну, как и всякий на моем месте. Это откровенное объяснение оправдает меня в его глазах, и он отпустит меня без единого пятна на репутации, исключив в дальнейшем всякие личные выводы в мой адрес. Я думал. Он извинится и возьмет назад ту штуку насчет сумасшедшего, а я благодарна приму его извинения. И мы с ним, оба как два старых друга, покачаем головами и потолкуем про горячность молодого поколения. Но ничего подобного. Он продолжал взирать на меня укаизным взглядом, который мне так не понравился с самого начала. — Какого черта? Ты дал мальчику Порох! Вижу, у него осталось неверное представление. Я не давал мальчику порох. Только прирожденный идиот может отдать в руки ребенка порох. Во всей Англии не найдется другого человека, который не понимал бы, что произойдет, если в руках у ребенка окажется порох. Ты соображаешь, что ты наделал? «Тебя затем только сюда и доставить, чтобы мне было где устроить встречу с одним знакомым для обсуждения некоторых вопросов, представляющих взаимный интерес, и вот посмотрите, пожалуйста, как вам это понравится!» «Да, неважно получилось, вынужден был признать, я как раз в тот момент, когда провалилась крыша. Взметнув к небу сноб искр...» от которых на наших лицах заиграл здоровый румянец. — Залить водой пламя ты, конечно, не догадался. — Эдвин догадался, но это оказался керосин. Дядя вытращился на меня с ужасом. — Ты хочешь сказать, что пытался залить огонь керосином? Тебя надо определить в сумасшедший дом. Я займусь этим, как только подыщу необходимых специалистов. Вести с ним разговор было особенно трудно, потому что он, как вы, должно быть, заметили, никак не мог сообразить, кто во всей этой истории сыграл главную роль и какую именно. Такие люди, как он, слышат только два первых слова из того, что им говорят. Привык, должно быть, председательствуя на заседаниях правления, давить в зародыше речи акционеров. Я еще раз попытался втолковать ему, что всю, так сказать, Черную работу выполнил Эдвин, а Бертра всего лишь без злого умысла стоял и смотрел, но до него не доходило. Он так и остался при твердом убеждении, что мы с его мальчишкой совместно составили кворум, подорвали домик порохам, а потом еще поддерживали горение, систематически подливая туда керосин и подбадривая друг друга, ибо на всякой работе, как говорится, вся сила в коллективе. На прощание он велел мне прислать к нему Дживса, только тот объявится, и сказал, что меня, конечно, нельзя оставлять на свободе, добавив, что хорошо бы, хотя я тут был с ним решительно не согласен. Мне бы сейчас лет на десять меньше, тогда бы он мог задать мне жару своим охотничьим хлыстом, а затем удалился, предоставив меня одиноким раздумьем. Раздумья мои, сами понимаете, были не из приятных. однако они не затянулись. Я успел уделить им не больше двух минут, когда неподалеку послышались пыхтение и ляск, и глазам предстало транспортное средство, которое не могло быть ничем иным, как в вокзальном такси. На крыше у него возвышались чемоданы, а при ближайшем рассмотрении оказалось, что из бокового окна торчит Дживс. — Фантастический этот предмет, я имею в виду автомобиль, а не Дживса, скрипя остановился у ворот. Дживс от него откупился, чемоданы были сброшены на обочину, и верный слуга Слава Богу смог наконец поговорить с молодым хозяином, который его заждался. Я нуждался в его сочувствии, поддержке и совете, и, кроме того... Я хотел сделать ему замечание за то, что он обрек меня на такие неприятности. Глава одиннадцатая — Дживс! — сразу же я взял быка за рога, как это принято в нашем славном роду. — Если б вы только знали, что тут произошло! — Что же, сэр, мир содрогнулся до самых глубин ада. — Вот как, сэр? «На меня пало проклятие! Ведь я предупреждал вас, что так и будет, если я еще хоть раз в жизни появлюсь в стипл Бампли, Вы же отлично знаете мое отношение к этой колонии прокаженных! Не говорил ли я вам тысячу раз, что, несмотря на пряные ароматы, и вещи над стипл Бампли, лучше всего будет мне вообще сюда больше не соваться?» — говорили сэр. — «Вот! Видите, Дживс?» — Может быть, в следующий раз вы прислушаетесь к моим словам? — Но опустим укоры и обратимся к фактам. Вы заметили, что наш милый летний домик погиб? — Да, сэр, я как раз обратил на это внимание. — Эдвин, постарался. — Потрясающий парень, я вам скажу. Близкое знакомство с ним наталкивает на мысль, что Англия нуждается в ком-то вроде царя Ирода. Применил сначала порох, а потом керосин. — Взгляните на эти дымящиеся развалины! — Кто бы мог подумать, что один слабый отрок в спортивной рубашонке и парусиновых шортах способен причинить такое разорение? — И однако же он это сделал. — Притом, по своей инициативе вы понимаете, что теперь будет? — Да, сэр. Он ликвидировал место встречи дяди Перси с его другом-корабельщиком. — Вам придется придумывать другое, да, сэр? Его сиятельство вполне отдает себе отчет в том, что при данных условиях встреча в укромном уголке состояться не может. — Значит, вы с ним уже виделись? — Мы встретились с ним на повороте, сэр. — Сказал он вам, чтобы вы при первой же возможности объявились к нему для разговора, да, сэр? — Он желает, чтобы я расположился в барском доме. — Это чтобы быть под рукой, на случай, если у вас внезапно осенит ценная мысль? — Да, его сиятельство имел в виду. — Что-то в этом роде, сэр. — Я тоже приглашен? — Нет, сэр. Я, собственно, на это и не рассчитывал. Тем не менее, слышать это было неприятно. — Стало быть, мы с вами на некоторое время расстанемся. — Боюсь, что да, сэр. Вы, как рассказывается в сказке, пойдете верхней дорогой, а я нижней, Да, сэр. — Мне будет вас не доставать, Дживс. — Благодарю вас, сэр. Кто был тот субъект, который ныл, что у него постоянно пропадают газели? Поэт Томас Мур, сэр. Он выражал сожаление, что он вскармливает милых газелей, чтобы жизнь его украшали. Но стоило им привязаться к нему, как они умирали. Вот! Вот! И я также остаюсь без газели. Вам не обидно, что я называю вас газелью, Дживс? Нисколько, сэр. Ну что ж... — Ничего не поделаешь. Должен быть, мне надо отправиться к Боку и поселиться у него. Я как раз собирался предложить вам это, сэр. Я уверен, что мистер Фитлотер будет счастлив принять вас у себя. — Думаю, что да. То есть надеюсь, что да. Он совсем недавно говорил про упитанных тельцов. Но если снова обратиться к дяде Персии, старому мореходу из Америки, есть у вас задумка, где им встретиться? В данную минуту еще нет, сэр. Вы уж постарайтесь получше раскинуть емом, Дживс, потому что это очень важно. Помните? Я вам рассказывал, что боку юные ноби обручились, да, сэр. Ну, понимаете. Она не может за него выйти без согласия дяди Перси. Вот как, сэр. До тех пор, пока и не исполнится двадцать один год. Так в законе написано. А все дело в том, Дживс. Мне просто. Некогда сейчас вам все это объяснять, но Бока, дурак, несчастный, свалял страшного дурака. И одним словом, как это называется, когда человек с пеной у рта начинает жевать ковер? Предубеждение, сэр, вы, вероятно, это имеете в виду? Точно, точно, оно самое. Мне сейчас, как я уже заметил, некогда излагать подробности, но Боку выказал себя последним ослом и навлек... Этим на себя прелюбеждение дяди Перси. Так что теперь от него и намека на опекунское согласие не дождешься. Вы поняли, о чем я? Необходимо, чтобы та ответственная встреча состоялась как можно скорее, чтобы его сиятельство пришло в более благодушное настроение. Именно если ему удастся провести желанную сделку млеко человеческой доброты, у него в душе перелез через край, и затопит это самое предубеждение. Или вы со мной не согласны? — По-моему, тут и сомнений быть не может, сэр. Вот, и я так думаю. — Потому я расстроился, Дживс. У меня только что произошел довольно неприятный разговор с дядей Перси, в ходе которого он дал мне определенно понять, что не принадлежит к числу моих почитателей. Так считает меня ошибочно главным действующим лицом, произошедшего здесь небольшого поджога это мнение несправедливо, сэр? — Совершенно несправедливо. Я не принимал в поджоге ни малейшего участия. Это дело рук Эдвина и только его одного. Но дядя, когда что-то заберет себе в голову, ничего больше не видит, не слышит и знать не желает. — К сожалению, сэр, к огромному сожалению. — Вообще-то меня его приговор не особенно трогает. Попахтеет, покривит нос и все дела. Вертрам Вустер не из тех, кого можно испугать парой-тройкой резких слов. Он просто усмехнется про себя и потихоньку щелкнет пальцами. — Не все ли равно, какого мнения обо мне старый дурень? Да он не произнес и десятые доли того, что высказал бы на его месте тетя Агата. Беда только в том, что я обещал, но без замолвить перед дядей Словичко за ее обожаемого боку. И когда вы Появились, я как раз стоял и огорчался, что мои возможности в этой области сильно убыли. Я больше не оказываю на дядю Перси прежнего влияния, так что вы постарайтесь насчет этой встречи. Я, безусловно, употреблю все старания, сэр. Ситуация мне совершенно ясна. Отлично. Что-то я еще должен был вам сказать. Ах да, сыр, Мистер Чадр. Не просто мистер Чадр, а констебль полиции Чадр. Дживс. Сыр, оказывается, теперь деревенский полисмен? У Дживса на лице выразилось удивление, что вполне естественно. Еще недавно, когда они только познакомились, у нас в лондонской квартире сыр был для Дживса всего лишь обыкновенным заурядным гостем в костюме из твида, то есть я хочу сказать, что на нем не было ни мундира, ни каски, ничего похожего на форменные башмаки. — Полисмен, сэр. — Да. К тому же вредный и мстительный. С ним у меня тоже состоялся неприятный разговор. Ему не нравится, что я здесь. Мне кажется, в наши дни много молодых джентльменов, сэр. Поступают на работу в полицию, сэр. Хорошо бы их было одним меньше. Попасть мне милость к полиции, а это не шутки. Да, сэр. Мне придется быть постоянно на чеку, чтобы он не мог придраться и применить ко мне свои служебные полномочия. Нельзя будет учинить пьяный дебож в деревенском трактире. Ни в коем случае, сэр. Один ложный шаг, и он нападет на меня, как этот кто это нападал, будто волк на овчарню, Дживс? Ассирийцы, сэр, верно? Вот сколько всего я пережил с тех пор, как мы с вами расстались. Сначала, сыр, потом Эдвин, потом пожар, и в заключение дядя Перси, и это за какие-нибудь. — Полчаса! Все вместе наглядно показывает, что может учинить над человеком стипл бампли, если возьмется задел, как следует. Да, да, и вот еще что? О, Господи, чуть было не забыл. — Брошь, помните? — Сэр. — Ну, брошь, тетя агаты. — А, да, сэр. Она потерялась. — Не беспокойтесь, все в порядке. Потом она нашлась. Но ну, можете себе представить, что я пережил, у меня сердце чуть не остановилось. Нетрудно вообразить, сэр. Но теперь она точно у вас? О, да, ответил я и засунул руку в карман. Вернее, сказать, проговорил я и вынул руку из кармана, чувствуя, что лицо мое бледнеет, а глаза лезут на лоб. Вернее, нет. — Джейвс, — сказал я, — вы не поверите, но эта чертова штуковина опять куда-то подевалась. С Джейвсом иногда так бывает. И я, случалась ставил ему это на вид. Услышав, что вселенная молодого хозяина закачалась, он произносит только «Весьма неприятно, сэр!» Но в данном случае он не мог не признать, что... Такое важное событие заслуживает большего. Не стану утверждать, что он побелел, как полотно, и он не чертыхнулся, это совершенно точно, но был максимально для него близок к тому, что называется в кинобоевиках, дыхание у него перехватило. Он посмотрел озабоченно, и если бы не придерживался самых строгих взглядов на корректность в отношении между хозяином и слугой, наверное, похлопал бы меня по плечу. Это серьезное бедствие, сэр. Как будто я сам не понимаю. Ее сиятьство будет сильно раздражена. Могу себе представить, как она примется визжать от злости. Вы не вспомните, где могли обронить ту вещь, сэр. Я стараюсь. Погодите-ка минутку, Дживс. Я закрыл глаза. Дайте мне поразмыслить. Я стал размышлять. Ура! Сэр? Нашел! — Брошь, сэр? — Да нет, не брошь. Я нашел, где я мог ее потерять. Пришлось восстановить в память всю сцену. Дело происходило следующим образом. Дом горел, я вдруг вспомнил, что оставил в прихожей маленький чемоданчик. Что в нем содержалось, я надеюсь, вам напоминать не надо, костюм Синдбада-манехода. морехода. А, ну да, сэр. — Не говорите «ну да», Дживс. Просто слушайте дальше. И так повторяю, я вдруг вспомнил про чемоданчик в прихожей, а вы же знаете меня. Подумано, сделано. Без секунды промедления бросился, в прихожую схватил чемоданчик. но ну, для этого пришлось нагнуться, и, по-видимому, при наклоне злосчастная штуковина выскользнула из моего кармана. — Тогда она и сейчас должна лежать в прихожей, сэр. — Да, но взгляните на эту прихожую. Мы оба и посмотрели. Я покачал головой, Дживс тоже покачал головой. Укромный уголок уже не так полыхал, как вначале, но внутренность его представляла собой нечто, куда по своей воле могли бы войти лишь Седрах, Мисах и Авденагу. О том, как три святых мужа Седрах, Мисах и Авденагу были брошены в горящую печь, но не сгорели, повествуется в библейской книге Пророка Даниила. Глава 3 стихи с 15 по 27. седьмой. Оттуда ее не достанешь, если она и сейчас там лежит. Да, сэр. Что же делать? Позвольте мне поразмыслить, сэр. Пожалуйста, джесс Благодарю вас, сэр. Он погрузился в молчание. а я от нечего делать стал представлять себе... Что мне предстоит услышать от тети Агаты? Перспектива встречи с ней меня не радовала. Метнула даже мысль, что, пожалуй, неплохо бы опять съездить ненадолго в Америку. Единственная положительная сторона в обладании этой теткой состоит в том, что приходится много путешествовать, а это расширяет как горизонты, так и круг знакомств. Я уже готов был сказать себе. «На запад, на запад, мой юный друг!» но, взглянув на мыслителя Дживса, обнаружил у него на физиономии то особенно умное выражение, которое всегда возвещает появление блестящей идеи. — Итак, Дживс? — По-моему, я нашел простой способ разрешить вашу трудность сэр. — Давайте его сюда, Дживс, да поживее. — Я бы мог сесть в автомобиль, съездить в Лондон, обратиться в магазин, где ее сиятельство приобрела свой подарок, и купить другую брошь взамен утраченной. Я взвесил это предложение и нашел его здравым, и во мне проснулась надежда. То есть ввести дублера, да, сэр, и вручить адресату в качестве оригинала, именно, сэр. Я взвесил его мысль еще раз. И чем дольше затягивалось взвешивание, тем соблазнительнее представлялось решение. Я вас понял механизм тот же что был задействован при подмене тетиной собаки макенташа да есть сходство сэр тогда мы оказались без скотч-терьера, хотя должны были при себе его иметь но вы джиф совершенно справедливо рассудили что собаки данной породы очень похожи одна на другую вызвали второй исполнительский состав и успех был полный да сэр «Думаете, с брошами сработает та же система?» «Полагаю, что да, сэр». «А что, все броши тоже на одно лицо?» «Не всегда, сэр». Дживс продолжал. «Но, задав несколько вопросов, я составлю представление о том, как выглядело утраченное украшение, тая корешки книг, из чучелом форелей, разглядывая фамнов и нимф». «Нигде». Не видно было ни малейших признаков дяди Перси, и это полная отсумная тяжесть. Выше я упомянул, что незадолго перед тем Дживс, как мне показалось, едва не похлопал меня по плечу. Теперь же я сам с трудом удержался, чтобы не похлопать его по плечу. — Вы молочина, Дживс. Благодарю вас, сэр. — Рэм, Как там? — Дальше. — татигисти, сэр. Ты коснулся сути иглой. Мне бы следовало знать, что вы найдете выход. Я рад, что вы питаете ко мне доверие, сэр. У меня есть счет в спинале, так что велите им записать на меня. Очень хорошо, сэр. Езжайте, не откладывая. Время недовольно, сэр. Я смогу добраться до этого магазина задолго до закрытия. Я думаю, мне надо сначала заехать еще к мистру Фитлорту известить его о том, что произошло, выгрузить ваши вещи и предостеречь насчет вашего скорого прибытия. — Предостеречь. Подходящее слово. — Мне следовало сказать предуведомить, сэр. — Но только особенно в любезностях не рассыпайтесь. — Минуты летят, помните. Брошь должна попасть в руки адресаты сегодня вечером. Наилучшим вариантом было бы, чтобы подарок лежал у ее прибора, когда сядут ужинать. Я вне всякого сомнения сумею возвратиться в стипл бампли ко времени ужина, сэр. Ну и отлично, Дживс. Я знаю, что вы обернетесь вовремя. Первая остановка Боко, а я тем временем еще немного пошарю здесь. Есть какая-то вероятность, хотя и ничтожная, что я мог выронить эту штуковину на траву. Не помню точно, как на меня подействовало зрелище пожара, но. Конечно, я на месте не сидел, а бегал, дергался и подпрыгивал достаточно, чтобы из карманов выскакивали пакеты. На самом деле я так не думал. Я придерживался своей первоначальной теории, что потерял брошь, спасая маленький чемоданчик, но в таких ситуациях хочется перевернуть каждый камень и пройтись по каждой тропе. Поэтому я стал шарить вокруг, по всему газону и даже перетрогал все камни на Альпийской горке. Ничего, как я и ожидал. Довольно скоро я это дело бросил и зашагал в сторону боку. Уже у самой его калитки я вдруг услышал треньканье велосипедного звонка. — Удивительная у здешних жителей склонность, — подумал я. — Только и делает, что разъезжают на велосипедах, называя в звонок. Смотрю. Это Нобби. Я пошел ей навстречу, потому что я именно ее и хотел сейчас увидеть. Мне надо было поговорить с нею о сыре и о сердечных делах. Глава двенадцатая Нубби грациозно соскочила с велосипеда, приветливо улыбнулась. Со времени нашей последней встречи она успела смыть дорожную пыль и сменить туалет, и выглядела нарядно и элегантно. Зачем ей это понадобилось? когда предстояло встрече всего лишь с субъектом в латаных фланелевых брюках и в свитере с круглым воротом, обвисшим вокруг шеи, не могу себе представить. Но уж такое они народ, женщины. — Привет, Дерти, — сказала она, — пришел к боку с добрососедским визитом. Я ответил, что так оно и есть. Более или менее, но сначала мне нужны две минуты ее драгоценного времени. — Послушай, — Нобби начал я. Разумеется, она не стала слушать. Я не встречал еще девушек, которые слушают. Скажешь, послушай любой представительницы нежного пола, а она воспримет это слово как знак, что ей надо немедленно заговорить с собой. Но, по счастью, Ноби заговорила на ту самую тему, которую я хотел с ней обсудить, и поэтому такого уж страстного желания съездить ей кирпичом по голове я не испытал. — Чем ты так разъярил сыра, Берти? — спросила она. — Я сейчас встретила его на дороге и спросила, не видел ли он тебя. А он стал весь малиновый и заскрежетал каждым зубом. Никогда еще не видела такого самовоспламеняющегося полисмена. — Он тебе ничего не объяснил? — Нет. Только еще энергичнее заработал педалями, словно участвовал в семидневной велосипедной гонке, и вдруг увидел, что отстал от лидера. А что случилось? Я мрачно ткнул ей в плечо указательным пальцем. — Нобби, — говорил, произошло некоторое недоразумение. В результате неблагоприятного сечения или, нет как то стечения обстоятельств, сыр теперь относится ко мне с подозрением. В его дурацкую голову запала мысль, что я приехал сюда с целью увезти у него Флоренс. А на самом деле... Моя дорогая юная заноза, — проговорил я с чувством, — ну, кому захочется уводить Флоренс, ты подумай своим мешкам. Но, как я уже сказал, из-за этого злочастного стечения он заподозрил худшее. И я в нескольких сжатых словах... Описал ей ситуацию, включая приезд Лохинвара, и, когда кончил описывать, она и произнесла одну из тех дурацких реплик, которые укрепляют мужчину в убеждении, что женский пол как таковой надо запретить. — Ты бы сказал ему, что отрицаешь свою вину! Я раздраженно цыкнул зубом. — Как будто я не говорил ему, что отрицаю свою вину! Да только он мне не поверил! и продолжал распаляться, достигнув под конец такого градуса по Фаренгейту, что, кажется, еще мгновение и меня арестует. — А, кстати, ты могла бы предупредить меня, что он работает полицейским. Я просто упустила из виду. — Этим бы ты избавила меня от неприятного потрясения. — Когда я услышал, что кто-то зовет меня по имени... Обернулся и увидел, как он катит ко мне на велосипеде в полной амуниции деревенского полисмена. меня чуть тродимчик не хватил. Но Бера смеялась, но это был сольный смех. В сложившемся положении я был совсем не расположен составить с ней дуэт. «Бедняга, сыр! Так то, но так! Но, по-моему...» Это очень даже мужественное решение — самому зарабатывать себе на жизнь, а не сидеть на коленях у богатого дядюшки и получать подачки из его кармана. Согласен, но... А Флоренс не согласна. Это забавно, ведь внушил-то ему такие мысли. Она толковала про социализм, заставляла читать Карла Маркса, а сыр очень внушаемый. Это правда. Я вспомнил, как в Оксфорде один человек обратил сыра на какое-то время в буддизм. Возникли всякие затруднения с администрацией, так он сразу же перестал посещать факультетские молебны, а вместо них предавался медитации под ближайшим кустом, который можно было толковать, как молитвенное древо. А теперь она вне себя, говорит, что глупо было с его стороны понять ее буквально. Но без сделала паузу бы еще немного посмеяться. И я воспользовался возможностью вставить словечко со своей стороны. Вот именно. Она вне себя, и как раз об этом я и хотел с тобой поговорить. Сыр, зеленоглазое чудовище, сыр, который становится малиновым и скрижащий коренными зубами при упоминании моего имени, с этим я еще готов мириться. Но то, чтобы это было так уж приятно, постоянно осознавать, что сила охраны порядка скрежещут на тебя зубами, но с годами научаешься принимать как тихую погоду, так и ветреную, но я боюсь, что Флоренс к нему охладевает. — С чего ты взял? Она со мной только что говорила о нем, при этом употребила выражение «ослиное упрямство», признала, что все это ей чертовски надоело, и она просто не знает, что делать. — И вообще... Я бы сказал, что она произвела на меня впечатление барышни, которая вот-вот даст своему милому отставку и возвратит колечко и подарки. Чуешь, чем мне это грозит? Ты намекаешь на то, что если она расстанется с сыром, ей может прийти в голову снова взяться за тебя? Да, я намекаю именно на это. Надо мною нависла страшная угроза. В результате... Еще одного кошмарного сечения, то есть стечения. Мои акции у нее в настоящее время поднялись на ужасающую высоту, и в любой момент может произойти все что угодно. Я коротко описал Ноби происшествий со спинозой и с пленом и розой. Она выслушала и задумалась Знаешь, Берти, промолвила нам, помолчав. Мне всегда казалось, что из всего множества своих женихов Флоренс на самом деле хотела выйти за тебя. О, Боже! Сам виноват, что ты такой симпатичный? Возможно, да, но... Что теперь сделаешь? Но все-таки я не понимаю, из-за чего ты так нервничаешь? Если она сделает тебе предложение, просто залейся нежным румянцем и взволнованно произнеси мне... Так ужасно жаль, ты сделал мне самый большой комплимент, какой может женщина сделать мужчине, но это невозможно. Останемся, как до сих пор, друзьями, ладно, и, и все дела? Ничего подобного. Ты что, не знаешь, Флоренс? Станет она делать предложение. Дожидайся. Она просто оповестит меня, что наша помолвка опять в силе. Ну, как гувернантка оповещает своего воспитуемого, что он обязан доесть шпинат. И если ты воображаешь, что у меня хватит характера выйти против нее с ноли прозекви. Ноли прозекви, латинский. Юридическая формула отказа от иска с стороны СА. Буквально продолжать не буду. С чем-с чем выйти? Это вот жившая такая присказка. Означает «на Так вот. Если ты воображаешь, что я способен за себя постоять и послать ее куда подальше, то ты сильно переоцениваешь храбрость устров. Нет, ее надо помирить с сыром. Другого выхода нет. Послушай, Нобби, вчера я написал тебе письмо, в котором изложил свой взгляд на Флоренс и просил тебя сделать все возможное, чтобы открыть сыру глаза на то, что его ждет. Ты прочла его?» От первой до последней строчки. Она произвела на меня сильнейшее впечатление. Я и не подозревала, что у тебя такой живой повествовательный стиль. Напоминает Эрнеста Хемингуэя. Ты случайно не печатаешься под фамилией Химингуэй. Я отрицательно мотнул головой. Нет. Единственное, что я в жизни написал, это статью, что носит хорошо одетый мужчина для журнала «Будуар элегантной дамы». Она вышла моей собственной фамилии. Но я вот что хочу сказать. Не обращай внимания на мое письмо. Теперь я всем сердцем за этот брак. Желание спасти Сыра меня полностью оставило. Кого я стремлюсь теперь спасать, так это Б. Вустера. Так что будешь разговаривать с Флоренс, расхваливай Сыра на все корки. Пусть поймет, какое сокровище ей достался если ты имеешь на него влияние, постарайся его уговорить, чтобы он бросил эту дурацкую затею с полицией и согласился выставить свою кандидатуру в парламент, как того желает дама его сердца. О, я бы дорого дала, чтобы увидеть, как сыр заседает в парламенте. Я бы тоже, если это наладит их отношения. Тут-то будет фантастическое зрелище. Вовсе не обязательно. Среди наших законодателей есть идиоты и поклещи, их там полным-полно. Его они, наверное, выдвинут в министры, так что ты постарайся, Ноби. Сделаю, что смогу, но сыра довольно трудно переубедить, если его мысли приняли определенное направление. Ты помнишь глухого аспида? Какого еще аспида? Ну, этого, который затыкал уши и не слушал заклинателей, как они не лезли вон из кожи, чтобы его заклясть. Вот и сыр точно такой же. Однако, как я сказала, я сделаю все, что смогу. А теперь пошли. Поднимем Бока с его лежбища. Мне до смерти любопытно узнать, что там у них было за обедом. — Так ты не видела дядю Перси? — Нет еще. Его не было дома. А что? — Да нет, ничего. — Просто я подумал, что если бы ты его видела, то смогла бы услышать. Свидетельские показания от него пробормотал я от души сочувствуя старому школьному товарищу и, надеюсь что он успел сочинить какую-нибудь маломальски приемлемую версию этого плачевного события. Переступив порог, мы сразу же услышали стрекот пишущей машинки, признак того, что Бока все еще работает над письмом дяди Перси. Звуки эти смолкли, как только Ноби громко окликнула Бока из прихожей. И, когда мы входили в гостиную, он как раз в торопях выбрасывал в корзинку очередной забракованный листок. — А, это ты, дорогая! — жизнерадостно произнес он, видя, как он вскакивает со стула и горячо обнимает Нобби. Посторонний наблюдатель решил бы, что на душе у него нет ни малейших забот, кроме разве прически, которая была в ужасающем беспорядке. — Я тут отделывал абзац! Ой, милый, мы прервали поток вдохновения. Ничего, пустяки. Мне не терпится узнать, как прошел обед. Конечно, конечно, сейчас я все расскажу. Да, Берти, Дживс привез твои пожитки. Они в комнате для гостей. Разумеется, буду рад тебя принять. Какая неприятность с этим пожаром. С каким пожаром? Спросила Ноби. По словам Дживса, Эдвину удалось дотла спалить укромный уголок. Это правда, Берти? Полнейшая правда счет доброго дела за прошлую пятницу. — Ах, какое несчастье! — воскликнула юная Ноби с глубоким сочувствием, которое так красит женщину. — Бока, наоборот, — подошел к вопросу с другой стороны. — А по-моему, — сказал он, — Бертий дешево делся. Он, кажется, даже не обжегся. Сгоревший дом безделится. Обычно, когда Эдвин принимается наверстывать отставание по части добрых дел, Это связано с опасностью для человеческой жизни. Я вспоминаю, как он однажды чинил мне электрическую яйцеварку. Я, иногда уйдя с головой в работу и прилагая все усилия на благо моих читателей, подымаюсь утром пораньше, еще до прихода хозяйки. В этих случаях я имею обыкновение варить себя для поддержки творческих сил яйцо в патентованном приспособлении, которые продаются в магазинах. Ну, и знаете, о чем я говорю? Такая штуковина которое утром будет вас звонком будильника, желает вам доброго утра, заливает воду для кофе, поджигает снизу горелку и приступает к варке яйца. Ну и вот, на завтра, после того, как Эдвин в ней что-то починил, яйцо, едва очутившись у машинки, вылетело пулей и прямо мне по носу, так что я даже упал. А сколько крови вытекло, это страшно вспомнить. — Вот почему я утверждаю, что раз у тебя все обошлось только пожаром, считай, тебе сильно повезло. — Би высказала надежду, что когда-нибудь найдется человек, который не остановится перед убийством Эдвина, и мы согласились, что да, безусловно, к тому идет. — А теперь, дорогая, — сказал Боко, — все тем же необъяснимо ликующим тоном, которым я, зная истинное положение дел, не мог не восхититься. Ты, должно быть, хочешь услышать, как прошел наш обед. Так вот, он прошел очень хорошо, милый, да, прекрасно прошел, по-моему, даже начало положено замечательно. Ты был остроумен, необыкновенно остроумен и раскован, даже более того. — Ангел! — произнесла Ноби и быстро поцеловала его раз пятнадцать подряд. — Да, не остановился на этом боку. Мне кажется, на него это подействовало. Трудно, конечно, утверждать, когда у человека такая непроницаемая физиономия, скрывающая всякие чувства, но, на мой взгляд, он начал смягчаться. Мы ведь и не ожидали, что он с первого же раза упадет мне на грудь, верно? Обед должен был только подготовить почву. — А о чем вы разговаривали? — Так, о том, о сем, например. О пауках, как я припоминаю. — О пауках? — Он вроде бы интересуется пауками. — Вот уж не знала. — Одна из тех сторон его натуры, которая, по-видимому, была для тебя закрыта. Ну, а после, поговорив о том, о сём, мы еще коснулись этого, того... — А неловких пауз не было? — Я не заметил ни одной. Наоборот, он, как говорится, болтал вовсю, особенно под конец. — Ты сказал ему, какую уйму денег ты зарабатываешь? — О, да, я затронул это. — Надеюсь, ты объяснил ему, что ты серьезный, целеустремленный молодой человек, и доходы твои не могут упасть, это его больше всего беспокоит. Он опасается, что ты вспыхнешь и прогоришь без следа. — Как укромный уголок. — Понимаешь, в молодости еще только начиная свой пароходный бизнес. Дядя Перси вращался в Лондоне в довольно разгульных компаниях и был знаком. Со многими писателями, которые время от времени получали порядочный куш, но растрачивали все за несколько дней, и потом жили в долг. Мой папочка принадлежал к их числу. Это было для меня новостью. Я и представить себе не мог, что дядя Перси когда-то в молодости вращался в разгульных компаниях. Я вообще не представлял себе, что он когда-то был молодым. Обычное дело. Если у старикана на усы щёточкой, солидный доходный бизнес и повадка медведя, поднятого в разгар зимней спячки, никто не интересуется его прошлым и не задается вопросом, может, и он когда-то кутил на всю катушку. — Этот вопрос мы затронули одним из первых, — ответил Бока. — Я подчеркнул, что современный писатель — это упорный неутомимый труженик. Его прежде всего... Интересует деньги, добывая, он их откладывает. Но это должно было ему понравиться, еще бы. Так значит, все хорошо, замечательно. Теперь дело за Берти. Да, будущий зависит от него. Он уговорит дядю. И... Нет, я совсем не то имел в виду. Поюсь, тут ты немного отстала от стремнин и водоворотов последних событий. Берти едва ли стоит заступаться за нас перед дядей его имя смешано с грязью. — Смешано с грязью? Да, я верно выражаюсь, Берти. Я был вынужден признать, что он выразился более или менее верно. — Дядя Перси почему-то возомнил, — принялся объяснять я, — что я был помощником и вдохновителем Эдвина в его поджигательской деятельности, и это сильно уменьшило мой вес как заступника. Теперь он так легко моему влиянию не поддастся. — Что же с нами будет? — спросила Ноби, дрогнувшим голосом. Бока, подбадривая, похлопал ее по плечу, — с нами все будет хорошо. Не беспокойся напрасно. — Но ведь если Берти не сможет замолвить за нас слово, ты упускаешь из виду, какая у него многогранная натура. Он без труда может пролезть в окно буфетный, — Этим он нам и поможет. Я много думал, и мне пришла в голову великолепная мысль. — Что если, — сказал я себе, — я спасу дом твоего дяди от ночного грабителя, тогда почтенный родич убедит, что я человек достойный, и вымолвит. — Клянусь душой, отличный малый этот Фитлорд. Правильно я говорю. — Пожалуй. У тебя какой-то неуверенный голос. Просто я подумал, что едва ли это когда-нибудь случится. В стипл Бампли уж лет двести не было грабежей. Сыр на днях на это жаловался. Для молодого, честолюбивого полисмена, он говорил, тут не открывается никаких перспектив. Ну, это можно будет устроить. То есть как это? Организовать грабеж со взломом. Он произойдет в бампли холли сегодня же ночью. Об этом позаботится Берти. Тут, возможно, был лишь одно замечание, я его сделал. «Минуточку!» — воскликнул я. «Не перебивай, Берти!» — укоризненно произнес Бока. От помех разбегаются мысли. Сейчас я объясню в двух словах, какой план я разработал. На рассвете мы с Берти пробираемся в усадьбу, останавливаемся под окном буфетной, он разбивает стекло, я поднимаю тревогу, он исчезает. Это был в его плане первый пункт, который, на мой взгляд, заслуживал одобрения. Я сказал, а а, -а, -а я остаюсь и принимаю восторги и рукоплескания присутствующих. По-моему, дело беспроигрышное. Солидный домовладелец, вор плецдоновского типа, очень не любит, чтобы в дом, которым он владеет, вламывались посторонние. Человеку, который пресечет в зародыши такую попытку, он обязательно распахнет объятия. Еще до начала дня, по моим расчетам, я получу от него обещание, что он будет танцевать на нашей свадьбе. — Дорогой, как чудесно! — это воскликнула Нобби, а не я. Я же стоял, закусив губу в нескрываемой тревоге. Мне следовало помнить, — говорил я себе, — что пьеса, которую написал Бока, принадлежит к криминально приключенческому жанру. Естественно, что и план родившийся в его отравленном сознании, будет в том же духе. Ведь если постоянно думаешь про то, как раздаются вопли в ночи и гаснет свет, и человеческие руки высовываются прямо из стены, и все бегают по дому, крича «Призрак приближается!» Само собой, в минуту опасности ничто другое в голову и не придет. Я тут же, не сходя с места, решил, что отвечу решительно «нет». Нет, то есть Бертрам вустров всегда рад оказать дружескую поддержку грезам юной любви, однако всему же есть границы и при притом очень четко прочерченный. Вижу. Нобби умерел из своей восторги и тоже стоит, прикусив губу. Конечно, это чудесно, но не нравится мне это но. Я только хотел спросить, как ты объяснишь? Что объясню? Ну, каким образом ты оказался там принимать восторги и рукоплескани? Очень просто. В Стипл-Бампли все знают, как я тебя безумно люблю. Вполне естественно, что я прихожу ночью в сад и гляжу на окно своей возлюбленной, а, понятно, и вдруг ты услышал звук. Странный такой звук, вроде звона разбитого стекла. Зашел за угол дома, а там кто-то разбивает окно буфятной. Ну, конечно. Теперь мне все ясно. Я знал, что ты поймешь. Значит, все зависит от Берти. Абсолютно все. А вдруг он не согласится? Пожалуйста, не говори так. Ты можешь ранить ему душу. Разве ты не знаешь, что он за человек? У него стальные нервы, и когда надо помочь товарищу, он не остановится ни перед чем. Нобби глубоко вздохнула. Он замечательный, правда? Ему нет равных. Я его всегда очень высоко ценила. Когда я была маленькой, он подарил мне на три пенса кисленьких леденцов. О, его щедрость не знает границ! Это свойство настоящего мужчины! Я им так восхищалась! Я тоже не знаю никого, кем бы я восхищался больше. Тебе не кажется, что в нем есть что-то от сэра Галахада? Я как раз хотел тебе это сказать. Конечно, ему и в голову не придет отказать в рыцарской услуге. Разумеется. Так значит, договорились, Дерти, Удивительно. Как много могут сделать несколько добрых слов. До последней минуты я был готов ответить нет, даже приоткрыл уже рот, чтобы произнести это слово как можно выразительнее. Но тут я встретил взгляд ноби, полный немого обожания. И почувствовал, как... Бока горячо жмет мне руку и дружески хлопает по плечу, и что-то меня остановило. Действительно, нельзя было ответить «нет», не нарушив сердечной атмосферы нашей встречи. — Естественно, — сказал я, — само собой, но без особого восторга, и не слишком весело. Глава тринадцатая Далеко не весело, и этот дефицит веселья, признаюсь, я ощущал вплоть до самого часа икс. Все время, пока тихо вечерело, пока я сидел за скромным ужином, а потом томился в тягостном ожидании, когда же, наконец, деревенские часы пробьют полночь, на душе у меня накапливалось беспокойство. И когда момент настал, и мы сбоку пошли через парк к назначенному месту действия, оно расходилось вовсю. Бук был возбужден и жизнерадостен, и по пути то и дела шепотом призывал меня полюбоваться красотами природы и понюхать, как бесподобно благоухают цветы, мимо которых мы неслышно скользили. Но с Бертрамом дело обстояло иначе. Состояние Бертрама, не стану этого скрывать, было довольно подавленное. По спине бегали мурашки, и угнетенное сердце сжималось в тоске. Слово Вустера было уже дано. Я выразил готовность сослужить службу молодым влюбленным, и о том, чтобы теперь уклониться от этого предприятия и тихонько выйти из игры, не могло быть и речи. Все так, но удовольствие мне это не доставляло ни малейшего. — По-моему... Я уже говорила выше, что терпеть не могу пробираться в темноте по чужим садам. Слишком много неприятных эпизодов было связано в моем прошлом с чужими садами. Например, один раз в Бринкли кортик, когда обстоятельства принудили меня выйти в сад на рассвете и ударить пожарный гонг. Или другой случай, когда Роберта Уикхем против моего желания уговорила меня залезть на дерево и сбросить цветочный горшок на теплицу, чтобы поднялся звон и грохот, и под шумок ее кузина Клементина, убежавшая из школы, могла бы незаметно вернуться. Этот эпизод из всех был самой душераздирающий, так как завершился внезапным появлением полицейского, который потребовал ответа на вопрос «что здесь происходит?» и от сознания, что все может сейчас дословно повториться, и что полицейским, который в таком случае явится на место происшествия, будет никто иной, как сыр. У меня в жилах стыла кровь, и под ложечкой появилось трепыхание, будто я принял внутрь две столовые ложки бабочек. Ощущение это было настолько сильным, что я с плохо скрытым ужасом схватил бока за рукав и затащил за встречное дерево. — Боко! — Сипло произнес я. — А как насчет сыра? Про него ты не подумал? — Что, что? Вдруг он сегодня ночью на дежурстве и рыщет по окрестностям. Что будет, если он во всей амуниции, при полицейском свистке и блокноте вдруг выскочит из кустов? — Глупости. — Представляешь? — Каково это, когда тебя арестует человек, с которым вместе учились в школе? Сыр такого случая не упустит. У него на меня зуб... «Чепуха!» — со светской самоуверенностью отозвался Богом. «Не позволяй мыслям принимать это нездоровое направление. Такая робость недостойна тебя. А насчет сыра можешь не беспокоиться. Вспомни, какой у него вид. Глаза блестят, во всю щеку румянец. Такой человек уж, конечно, следит за тем, чтобы спать свои восемь часов. Его девиз — рано в кровать, рано вставать». Сыр сейчас лежит под одеялом и спит сладким сном младенца, и к исполнению своих обязанностей приступит только в семь часов тридцать минут, когда затарахтит будильник у его кровати. Так-то, но так, конечно. Бог рассуждал убедительно, и слова его придали мне бодрости. Действительно, у сыра румянец во всю щеку. Однако через минуту я снова дрогнул. Ведь... Опасность не только в одном сыре, — подумал я, — даже если пренебречь сыром, существует еще и другая сторона. Дядя Перси и тетя Агата, как ни крути, но эти угодья и сады, в которые мы сейчас беззаконно проникли, — их частная собственность. То есть, допустим, я ускользну от дракона, а гипогрифы! — С гиппогрифами-то как быть? — спрашивал я себя. — Если что-то обернется не так, если эта безумная затея, в которой я взялся участвовать, где-то не сработает, к чему это приведет? — Могу вам сказать, к чему это приведет. Мало того, что я должен был держать ответ перед разъяренным дядей, который по праву потребует объяснения, зачем я разбудил его среди ночи, Какого черта занимаюсь битьем окон у него в саду? Но доклад обо всем этом со смачными подробностями услышит по возвращении домой тетя Агата, и что тогда? Гораздо менее значительные мои прегрешения в прошлом побуждали престарелую родственницу жаждать моей крови и бросаться на меня с боевым топором, как краснокожий, ступивший на тропу войны. Я намекнул на это Бока, когда мы достигли цели нашего путешествия. Вместо ответа он потрепал меня по плечу. Дружественный жест, бесспорно. Однако укрепление моего боевого духа, если он и способствовал, то минимально. «Если попадешься», — сказал мне Бока, — «то держись, как будто ничего не произошло». «Как будто ничего не произошло? Ну да, как ни в чем не бывало». — Патока при тебя Я ответил, что Патока при мне. — А бумага? — И бумага. — Тогда я отойду на 10 минут. В твоем распоряжении будет восемь минут, чтобы собраться с духом, одна минута, чтобы разбить окно, и одна минут, чтобы убраться по добру, по здорову. Идея насчет Патоки принадлежала Боку. Он утверждал, что в таком деле Патока совершенно необходима, чтобы все подумали, будто тут работал профессионал, А нам только того и надо. По словам Боко, а уж он-то знает такие вещи, образованный взломщик всегда начинает с того, что обзаводится патокой и оберточной бумагой. Последний он с помощью первой приклеивает к стеклу, после чего, размахнувшись, разбивает в одним ударом кулака. Надо же, чем только не приходится людям зарабатывать на жизнь. Я употребил, кажется, не менее трех минут из имевшихся у меня десяти на размышление о том, какими мужественными должны быть взломщики, и что побуждает их выбрать себе такую трудоемкую профессию. Заработок, конечно, немалый, и практически никаких накладных расходов, но зато сколько приходится тратить на невропатологов и санатории, да только покупка подкрепляющего питья оставляет, я думаю, ощутимую проеху в бюджете. Я бы продолжал размышлять на подобные темы и дальше, но я не мог себе этого позволить, ибо время летело, Бог мог появиться с минуты на минуту. И меня совсем не прильщало признаваться ему, что я растранжирил на пустые мечтания те драгоценные минуты, когда следовало действовать. Придерживаясь правила, взялся спать, спи скорее, как говорил Шекспир. Я быстро намазал бумагу патокой и прилепил к стеклу. Теперь осталось только нанести удар. Но тут как раз на меня напала нерешительность, и я принялся малодушно переминаться с ноги на ногу, как сыр у входа в ювелирный магазин. Тогда, наблюдая за ним, я думал, что в искусстве танца на месте он достиг пределов, но теперь убедился, что до вершин топтания ему далеко. В сравнении с тем, как выступал и пятился я, он топтался совершенно некачественно. Я делал шаг в направлении к цели, затем шаг в направлении от цели, затем еще шаг в сторону. Зрителю, если бы таково и имелся, показалось бы, наверное, что я разучиваю сложный по какого танца. Ну, наконец, я все-таки набрался храбрости. Этой великолепной отваге Вустров напряг мышцы, рванулся вперед уж было, занес кулак, как вдруг у меня, словно динамитная шашка взорвалась под ногами. Волосы на голове, как один, встали дыбом, и каждый нерв натянулся в струнку с завитком на конце. В жизни Бертраму устру случалось не один раз испытывать смятение, но до такой степени никогда. Откуда-то сверху раздался голос «Ух ты! Эй, кто там?» Если бы не это «Ух ты!», я бы решил, что слышу голос своей собственной совести. Но в данной ситуации я без труда определил, что он принадлежит проклятию рода человеческого, юному Эдвину, приезжавшись к стене дома. Как смазанный патокой лист бумаги, я смутно разглядел его голову в верхнем окне. После всего, что довелось пережить, в нападают бой скауты, я почувствовал укол в самое сердце. Мне было очень обидно. Спросив, кто там, он замолчал, предоставляя мне поддать ответную реплику. Хотя даже мальчишка с тряпичными мозгами должен понимать, что грабитель не станет добровольно поддерживать разговор. — Кто это? — спросил Эдвин несколько мгновений спустя. Я благоразумно помалкивал. Тогда он сказал, — Все равно я вас вижу. Но голос его звучал неуверенно. Ясно было, что мальчишка нагло лжет. Одно обстоятельство поддерживал во мне бодрость духа и успокаивало дрожание сердечных струн в эту неприятную минуту. Ночь была темная, никаких тебе лун и прочей подобной ерунды. Звезды светили, это да, но Луны не было. Только ночной зверь вроде рыси мог бы разглядеть меня, да и то если у него стопроцентное зрение. Я молчал. Это его явно обескураживало. Разговор без участия и собеседника всегда быстро иссякает. Некоторое время он еще вглядывался вниз. Дживс сравнил бы его с благословенной девой, выглядывающей из золотых облаков, а затем втянул голову, и я снова. Остался один. Впрочем, ненадолго. Через минуту подгребает Бока. — Дело сделано! — осведомился он зычным шепотом, который разнесся по всему парку, точно, крик лотошника, предлагающего брюссельскую капусту. Я вцепился в его рукав и просил сбросить децебалы. — Тише! — А что такое? — Эдвин! — Эдвин? Он так что выставил в окно свою башку и спрашивал, кто там. — Ты сказал? — Нет. — Прекрасно. Очень разумный шаг. Он же, наверное, снова лег и заснул. — скауты никогда не спят. — Глупости. Ишь как спят сотнями. Ты разбил окно? Нет? — Почему? — Из-за Эдвина. Боко прищелкнул языком, и я снова затрясся. В том слегка нервном состоянии, в котором я тогда был, этот звук мне показался стуком «Кастаньет» производимым целым скопищем испанских танцоров. — Ты не должен был отвлекаться от дела из-за всяких пустяков, Берти. У меня такое впечатление, что ты недостаточно серьезно относишься к своей задаче. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но мне видится в твоих действиях определенные легкомысли. Пожалуйста, соберись и постарайся запомнить, что это значит для нас снобби. Но я не могу бить окна, когда наверху притаился Эдвин. Но почему же? Не вижу, что тебе мешает. На Эдвина не обращай внимания. Если он насторожился, тем лучше. Это пойдет мне на пользу, когда я приступлю к исполнению моей роли. Он будет моим свидетелем. Даю тебе еще десять минут, после чего уж, будь добр, займись делом. Сигареты есть? Нет, ну ничего, буду докуривать эту только и всего, — заключил Бока удалился. Читая выше приведенный обрывок диалога, вы, наверное, обратили внимание на одно обстоятельство. Если вы понимаете, что значит по-французски «хладнокровие», вы, конечно, заметили, в каком необыкновенном объеме демонстрировал это качество исчезнувший фитлотр. Я, например, дрожал и заикался. — О, он оставался спокойный, холоден, как заливной палтус, и мне пришло в голову, что вероятно, секрет тут в том, что он не стоит на месте. Действительно, чем торчать, как на посту, под окнами буфетных, гораздо полезнее походить туда-сюда, и, глядишь, небольшая прогулка подтянет до нужной упругости мою провисшую нервную систему. С этой целью я двинулся в путь и завернул за угол дома. Увы, надежда на то, что дрожащие нервные узлы перестанут вибрировать, и трепыхание в желудке уймется, Развеились не успел я сделать десяти шагов, потому что во мраке передо мной внезапно возникла какая-то смутная фигура, при виде которой я подскочил в воздух футов на пять и тоненько пискнул. Ай! Правда, присутствие духа ко мне возвратилось частично, когда... Смутная фигура заговорила, и я узнал голос Дживса. Глава четырнадцатая — Добрый вечер, сэр, — сказал Дживс. — Добрый вечер, — ответил я. — Вы напугали меня, сэр. — А уж вы-то как меня напугали, Дживс! Я думал, у меня черепная коробка открылась. — Весьма сожалею, что причинил вам такие неприятные переживания, сэр. Я мог бы предупредить вас в своем появлении но я не мог предупредить. Поскольку встреча наша была не предусмотрена, вы поздно на ногах, сэр. — Да. — Более приятные обстановки до ночной прогулки нельзя и представить себе. Вы так считаете? — Разумеется, сэр. — По-моему, ничто так не смиряет душевные тревоги, как полночный сад. Ха-ха! Веет прохладный ветерок. Растения благоухают. Чувствуете? Это аромат душистого табака. — Да. — И звезды, сэр. — Звезды? — Да, сэр. — При чем тут звезды? — Я просто хотел обратить на них ваше внимание, сэр. Взглянить, как небосвод весь выложен кружками золотыми, Джейвс. И самые малые, если посмотреть. Поет в своем движении точно ангел и вторит юноаким херувимом, Джейвс. Гармония подобная живет в бессмертных душах. Но пока она земною грязной оболочкой и праха прикрыта грубо, мы ее не слышим. — Джейвс, сэр, вы не могли бы на этом остановиться? — Разумеется, сэр, если вам угодно. У меня неподходящее настроение. — Хорошо, сэр. Знаете-то, иной раз бывает. — Да, сэр, я вполне понимаю. Я привез брошь, сэр. — Брошь? — Вы желали, чтобы я приобрел брошь взамен утраченной на пожаре, сэр, в подарок леди Флоренс по случаю дня рождения? а, -а, -а. Вы представите себе в общих чертах, как подействовал на меня, это выражаясь словами Дживса, ночная прогулка, если я вам скажу, что чертова пубрякушка совершенно вылетела у меня из головы. Так вы ее раздобыли? — Да, сэр. — И вручили по назначению? — Да, сэр. «Хорошо. Одна забота с плеч. И, поверьте, Джейвс, чем больше забот мне удастся сбросить с плеч, тем лучше, потому что забот у меня в данную минуту выше в ватерлинии...» «Мне очень жалит слышать, сэр. Знаете, например, почему я блуждаю во тьме по парку?» «Я надеялся узнать это от вас, сэр. Сейчас узнаете. Я тут не просто разгуливаю, от нечего делать, Джефс. Я выполняю задание, результаты которого могут потрясти человечество. Я вкратце описал ему эти события, приведшие к теперешней трагедии. Он внимательно слушал и лишь однажды перебил возгласом уважительного испуга, когда я перешел к дяде Перси боко и шутейным товаром. Сразу было видно, что мой рассказ захватил его. Да, весьма эксцентричный молодой человек. — Мистер Фитлотерсар, — заключил Дживс, когда я умолк. — Буйно помешанный с ног до головы, — подтвердил я. Однако замысел его не лишен островыми. Его сиятельство, несомненно, будет очень благодарен тому, кого сочтет спасителем, отразившим нападение на его дом нынешней ночью. Я случайно знаю, что, несмотря на многократное напоминание ее сиятельства, Он забыл отправить письмо о продлении страхования против взлома. — Как вы это узнали? — Лично от его сиятельства. Услышав, что я собираюсь в Лондон, он дал мне конверт, который я должен опустить в городе, с тем, чтобы завтра с первой же почтой он был оставлен адресату. При этом, настоятельно убеждая меня не подвести его и описывая, что будет, если ее сиятельство проведает о такой его забывчивости, он испытывал заметное волнение, его било, дрожь. Я был поражен. — То есть, по-вашему, он боится тети Агаты? — Чрезвычайно, сэр. — Он! Такой могучий мужчина, настоящий боцман на пиратском судне. Даже боцман на пиратском судне, сэр, дрожит перед своим капитаном, сэр. — Да? — Вот уж не думал. мне так казалось, что если существует на свете человек, который в своем доме полный хозяин, то это он, Персиваль Лорд. «Орпленсдон!» «Я склонен сомневаться, сэр, что на свете вообще существует человек, который являлся бы полным хозяином в доме при наличии в нем ее осиятельства». «Может быть, и вы правы?» «Да, сэр». Я перевел дух. В первый раз, с тех пор, как Боку изложил свой замысел, мне немного полегчало. Теперь еще было бы... Некоторым отступлением от утверждать, что Бертрам Вустер с удовольствием предвкушал, как он будет выбивать окно в буфетной, но все же, когда от своих действий можно ожидать ощутимых результатов, это совсем другое дело. — Значит, на ваш взгляд, план Бока приблизит его к цели? — Вполне возможно, сэр, это меня утешает. — Но с другой стороны... Господи, Дживс, ну что там еще? Я только хотел заметить, что мистер Фитлотер избрал для намеченного предприятия не самый удачный момент, сэр. Оно может прийти в противоречие с планами его сияйства. То есть как это? По досадному совпадению, через несколько минут его сиядство выйдет из дома и направится в садовый сарай, где его ожидает для переговоров мистер Чичестер Устрица. Чичестер Устрица? Да, сэр. Я помотал головой. Напряжение последнего часа, по-видимому, плохо подействовало на мой слух. Мне почудилось, что будто бы вы сейчас сказали «Чичастер устрица». Да, сэр, мистер Джи — Чичастер устрица, директор руководящей линии устрицы. Что значит линия устрицы? Это пароходная линия, сэр, которая, если помните... Планирует слияние с ленивой сиядства розовые трубы. И тут, наконец, до меня дошло. Вы имеете в виду того господина, с которым дядя Перси ищет встречи? Старого морского волка из Америки? Именно так, сэр. Вследствие возгорания укромного уголка возникла необходимость предложить другое место, где бы два джентльмена могли встретиться и переговорить, с глазу на глаз, не опасаясь помехи и вы выбрали для них садовый сарай? — Да, сэр. — Благослови вас Бог, Джипс. — Спасибо, сэр. — Этот господин сейчас находится в сарае? Полагаю, что да, сэр. Отправляясь сегодня в Лондон, я имел поручение от его сиятельства позвонить мистеру Устрице в гостиницу и передать, чтобы он ехал в стипл бампли, и в прошествии получаса после полуночи был в сарай. — Американский господин выказал полное понимание и согласие и сказал, что приезд загоди будет вовремя в назначенном месте. Я ощутил некоторое сострадание к этому субъекту, готовому на братской рукопожатии через океан. Рожденный и вскормленный в Америке, он наверняка не имел ни малейшего представления о том, что это за ужасное место, Стипл Бампли, и что его там ждет. Неприятности, которые мистер Устрицы, сулит Стипл Бампли, я так сходу затруднился бы перечислить, но не сомневался, что ему достанется несладко. Мне стало также понятно, что имел в виду Джейвс, говоря, что Боку избрал не самый удачный момент для намеченного предприятия. Через полчаса после полуночи. Это уж, наверное, сейчас. Тютелька в тютельку, сэр. Значит, дядя Перси может возникнуть в любую минуту. Если я не ошибаюсь, сэр, вон раздают шаги его сиядства. — Действительно, откуда-то с севера северо-востока послышался шум, как от продвижения массивного предмета через ночные заросли у меня перехватило дыхание. Господи, Дживс, сэр! — Это он, да, сэр? — Не нравилось мне все это. Был брат бы обойтись без обмена любезностями, но ничего не поделаешь, я подумал и сказал, ну ладно, по-видимому, надо перекинуться с ним словечком другим. А, здрасти. То, что за этим последовало, признаюсь, доставило мне определенное удовольствие. Я ведь и сам дважды за сегодняшнюю ночь подскочил чуть ли не до неба, когда ко мне неожиданно обратились из непроглядной темноты. Наблюдая за тем, как почтенный родич с раздельным писком взвился в подневязьи, я ощутил себя в какой-то степени отомщенным. Как ни сложится дела дальше, но тут, по крайней мере, я частично отыгрался. Знакомые читателей своим дядей, Полине и тети, я упомянул, что он имеет привычку в минуты волнения вскрикивать «что?» и повторять это словечко «много раз». Так он поступил и теперь. — Что? Что? Что? Что? Что? — произнес он пять раз подряд, а затем прибавил еще одно «что?», так что вышло круглым счетом полдюжины. — Чудесный вечер, дядя Перси! — сказал я, надеясь, с помощью любезности удержать разговор на дружеском уровне. — Мы тут с Дживсом разговаривали про звезды. — Как вы высказались относительно звезд, Дживс? — Я упомянул, что и самый малый, если присмотреться. Поет в своем движении точно ангел и вторит юно-оким хирургим. Сэр, вот, вот совершенно верно. Полезно знать такие вещи. Вы не находите, дядя Перси. Между тем, пока мы с Живсом толковали о высоких материях, дядя Зна себе твердил с задушенным голосом, что, что, что, все еще не совладав с тяжестью обстоятельств. Ну вот он сделал шаг вперед и остановился, вперив меня взгляд, словно упиваясь зрелищем, представшим перед ним в этом неверном освещении. — Ты! — одышливо выговорил он, наконец, будто проплыл стайерскую дистанцию. — Ты? Что, черт возьми, тут делаешь? — Да так, прохаживаюсь. — Пойди прохаживаться куда-нибудь в другое место, разрази меня кром. Вустеры легко понимают намек и, как правило, сразу чувствует, если их присутствие нежелательно. Я прочитал между строк, что дядя Перси предпочел бы меня здесь не видеть. — Будет исполнено, дядя Перси, по — по-прежнему любезно ответил я, и уж собрался было исчезнуть. Как вдруг прямо у меня за спиной раздался еще один голос, которыми почему-то изобиловали здешние места — И это заставило меня повторить рекорд по прыжкам с места, так что поставлены моим престарелым свойственником, а может и перекрыть его. Что тут происходит? Спросил голос, и мне, как пишут иногда в книгах, стало дурно. Я понял, что к нашей компании присоединился Чаддар. По прозвищу, сэр. Бока насчет него глубоко заблуждался. Хоть и румяный он вовсе Не походил на любителя сдавать храпака в течение всех восьми ночных часов, пока его не пробудет к жизни звон будильника? Нет. Это был щуткий страж местного покоя, неусыпно следящий за порядком, исполняющий свой долг, когда другие спят. Вид у сыра был отвратительно официальный. полицейской каски отражался звездный свет. Форменные тупоносые башмаки прочно упирались в траву. По-моему, у него и блокнот был при себе. — Что тут происходит? — повторил сыр. Должно быть, дядя Перси все еще был в расстроенных чувствах, иначе невозможно объяснить довольно крепкое, смачное ругательство, которое сорвалось с его губ, как ядро из пушечного жерла. Я даже подумал, что иначе, как он научился у кого-нибудь из старых морских волков, находящихся у него на службе. У этих людей очень богатый и выразительный лексикон. И, наверное, по возвращении из дальнего плавания они заходят в контору и обучают публику последним новинкам. Что значит, что происходит? И кто, черт подери, вы такой, чтобы забираться в частные владения и спрашивать, что тут происходит? — Это вы мне ответите, что тут происходит? — Чем? — продолжал дядя Перси, воодушевляясь все больше и больше. — Чем? Занимаетесь вы тут, олух несчастный, тоже прохаживаетесь, как я вижу. — Господи ты, Боже мой, я вышел спокойно пройтись в собственном саду, но не успел два раза вздохнуть. Как оказалось, что здесь кишмяки мя -кишат племянники и полицейские. Я вышел пообщаться в одиночестве с природой, и вдруг оказывается у меня в саду столько народу, пройти невозможно. По-вашему здесь что? пикаделий Саркус, хампстат хит в выходные дни? Место ежегодной гуляний служащих полиции? И я его понимал. Крайне неприятно для человека, ищущего одиночества, вдруг... Убедиться, что не весь, каким образом его владения оказались открыты для широкой публики. Да вдобавок еще и чича устрица ждет в садовом сарае. Резкость дядиного тона не осталась незамеченной сыром, еще б ему не заметить. Однако того крепкого словца было достаточно, чтобы понять, что ему здесь не рады. Вижу, он разозлился. Вообще, характер у него всегда был довольно заносчивый. И такое нелюбезное обращение его заметно задело. Блестящая каска взмыла навстречу звездам, и я понял, что сыр вытянул свои срост. Однако положение у него было двусмысленное. Позволить себе резкий ответ он не мог, поскольку дядя Перси был мировым судьей и в этой должности имел возможность так прищемить ему хвост за непочтительные речи, что, не дай Боже! И не только мировым судьей, но еще и будущим тестем. Так что сыру пришлось сделать над собой усилие и чуть-чуть умерить гнев. Зато он отыгрался подчеркнуто строгой официальностью. Весьма сожалею. Черт ли в вашем сожалении? Дело в поступке, что вошел в частное владение. В таком случае вы детей. Но я здесь при исполнении служебного долга. То есть как это? Ничего не понимаю. Только что мне позвонили по телефону и настоятельно просили прибыть в Бампли-холл, не откладывая. Позвонили по телефону? Чушь! Срединочек. кто тоже это звонил. Поддерживать строго официальный тон, я думаю, не так-то просто. Требуются специальные усилия. Во всяком случае, сыр на этом сорвался. И ответил с обидой. Кто-кто? Чертов юный Эдвин? Мой сын Эдвин? Да. Он заявил, что сейчас только что видел в парке грабителя, и... Дядя Перси весь перекорежился. Слово «грабитель» вызвало у него наихудшие подозрения Резко развернувшись в сторону Дживса, он произнес... — Дживс! — Милорд, вы отправили то письмо? — Да, милорд. — Уф! — промолвил дядя Перси и утер вспотевший лоб. — Он еще... Не отнял руку от лба, когда в темноте послышался шумный бег, и чей-то голос поохотничий заулюлюкал. «Эй — Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Просыпайтесь все! Зовите охрану! Я поймал грабителя в сарай! Голос принадлежал Боко, и мое сердце сжалось от сострадания. Вот и для Джии Чечестра устрицы начались неприятности. Узнает на собственной шкуре, каково достается тому, кто ступит на землю бампли. Глава пятнадцатая Краткий промежуток времени, пока Бока не присоединился к нашей дружеской компании, я посвятил размышлению о том, как должно быть непривычно бедному мистру Устрице все, с чем он столкнулся здесь. Подумать только, — говорил я себе. Солидный американский бизнесмен, гордость Соединенных Штатов, жизнью размеренно и расписана, как по нотам. Я бывал в Нью-Йорке и встречал их десятки, мне нетрудно представить себе типичный день устрицы. по поутру, бодрый подъем в собственном доме на Лонг-Кайленде, ванна, бритье, кашка, кофе. Отправился на местную железнодорожную станцию. Поезд 8.15. Сигара. Свежий номер Нью-Йорк Таймс. Прибыл на Пенсильвании Стейшн. Работа до обеда — обед. Работа после обеда — коктейль. Поезд 5.50. На машине со станции домой. Прибыл. Поцеловал жену и крошек, потрепал по голове обрадованного пса, принял душ... Переоделась во что-то просторный, заслуженный ужин, мирный вечер, отход ко сну. Таков за праздников и выходных круглогодичный распорядок жизни у людей типа чеча Она плохо подготавливает человека к трудностям и превратностям, которые ожидают его в джунглях бампли. Знакомство со Стиплбампли для него совершенно новое, непривычное переживание, как обухом по голове. Вроде человек нагнулся нарывать букетик пылевых цветов на железнодорожной насыпи и не успел понять, что это ударило его в поясницу, когда налетел Корнуоллский экспресс. Небось сидит сейчас в садовом сарае, слышит улюлюканье бока и думает — что настала гибель цивилизации, о которой он так часто рассуждал на заседаниях своего клуба. Несмотря на то, что свод небес, как я уже говорил, был весь выложен кружками золотыми, ночь вообще-то была довольно темная, толком ничего не разглядишь. И тем не менее видимости хватало, чтобы заметить, до чего Бог доволен собой. Без преувеличения можно сказать, что у него от самодовольства голова кругом пошла. Об этом свидетельствовало хотя бы то, что он, не сходя с места, принялся звать дядю Перси мой дорогой Орплездон, на что в нормальном состоянии не отважился бы даже на пари. — А, мой дорогой Орплездон! — воскликнул Бока, приглядевшись и удостоверившись, что разговаривает именно с дядей. Я вижу, вы не спите. Превосходно, превосходно. И Чадр здесь, и Живс, и Берти. Отлично, в впятером мы как-нибудь одолеем и скрутим этого негодяя. Не знаю, расслышали вы, что я кричал, но я за в садовом сарае. Он говорил, как человек, готовый принимать благодарность с нации, и тыкал при этом пальцем в дядину грудь словно внушая старику, что он счастливчик, поскольку его интересы денные ночи набредет Боко Фитлорд. Ничего удивительного. На мой взгляд, что такое обхождение? Моему почтенному свояку явно пришлось не по душе. — Перестаньте тыкать в меня пальцем, сэр! — сердито прорычал тот. — Что за чушь вы плетете насчет каких-то грабителей? Боко немного оторопел. И щел такой тон -то не вполне уместным. — Чушь, ворплездон! Откуда вы взяли, что этот человек — грабитель? — Мой дорогой орплездон, Кто, кроме грабителя, станет поздно ночью таиться по сараю? Но если это вас не убеждает, позвольте вам сказать, что я сейчас проходил под окном буфетной и заметил, что она заклеена куском оберточной бумаги. — Оберточной бумаги именно так! Это сразу видно, верно? Что видно? Мой дорогой Орплездон, это с полной очевидностью доказывает преступные намерения того, кто схвачен мною. Возможно, вы не в курсе, но когда грабители хотят проникнуть в дом и завладеть его содержимым, они прилепляют к стеклу патокой листоберточной бумаги, а затем одним ударом кулака разбивают стекло. Всегда так делается. Осколки прилипают к бумаге, и можно спокойно лезть в окно, без опасения казаться изрезанным фарш. Так что уж нет, мой дорогой Орплесдон, в криминальных намерениях негодяй не приходится сомневаться. Я его запер в самый последний момент. Услышал какое-то движение в сарае, заглянул внутрь, вижу, там что-то чернеется, но я успел захлопнуть дверь и задвинуть засов, и тем самым загнал его в угол и сорвал все его планы. Последние слова Боко удостоились профессионального одобрения страны, неусыпного стража, законности и порядка. — на Боко, Благодарю, сэр. Ты проявил похвальное присутствие духа. Спасибо на добром славе. Теперь пойду и арестую его. Я как раз собирался это предложить. Оружие при нем имеется? — Не знаю. Ты скоро это выяснишь. — Пусть имеется. Мне все равно. — Правильно. Я внезапно прыгну, вот-вот именно, и разружу его. Будем надеяться, будем очень надеяться. Да, надо надеяться на лучшее, но что бы ни случилось, ты сможешь утешаться сознанием, что выполнил свой долг. В продолжении всего этого диалога, начиная с реплики молодчина Боко и кончаясь заключительными словами «выполнил свой долг», Дядя Перси недвусмысленно переминался с ноги на ногу, как та самая кошка на раскаленной крыше. И можно его понять. Он пригласил Чичестера устрица на разговор по душам в садовом сарае, и мысль о том, как констебль на него внезапно прыгнет, естественно, была для него огорчительна. Невозможно вести конфиденциальные деловые переговоры, когда такое творится. Охваченный душевными терзаниями, дядя опять принялся повторять что, что, что, что, а Бока в ответ стал снова тыкать пальцем ему под ребра. — Не волнуйтесь, мой дорогой уорплездон, — произнес Бока, постукивая как дятел, — не беспокойтесь за сыр. — Он останется цел, по крайней мере, я так думаю. Конечно, человек может ошибаться, ведь он получает жалование. За то, что рискует. А, Флоренс, Флоренс! добавил он, приветствуя хозяйскую дочь, которая явилась в этот момент среди нас в халате и по Однако, обычная безмятежность и уравновешенность ей на этот раз явно изменили. Она сердито садила бока. Никаких, а, Флоренс! Что тут происходит? Что значит этот шум и суматоха? Меня разбудил чей-то крик. Мой! уточнил боку и даже. В ночной темноте было заметно, как он самодовольно ухмыляется. «Я думаю, во всем Гемпшире не нашлось бы в ту человека, который с таким же одобрением относился к себе, как Бока». Он твердо уверовал в то, что является всеми обожаемым народным героем, и даже не подозревал, что любимым чтением дяди Персии в данную минуту было бы его имя, начертанное на могильной плите. Грустная, в общем, получилась история. Очень жаль, отрезала Флоренс. Совершенно невозможно спать, когда люди орут и бегают по всему парку. Бегают! Да я грабителей изловил! Грабителей изловил! Совершенно верно! Здоровенного, беспощадного, ночного громилу. И к тому же, возможно, вооруженного, до да зубов, как мы выясним, это когда сыр с ним разберется. Но каким образом ты его поймал? Уметь надо! — Что ты делал в парке так поздно ночью? Дядя Перси словно только этой реплики дождался. — Вот именно! — вскричал он, фыркнув, как боевой скакун. — Это я и собирался спросить. — Какого дьявола вы тут делаете? Не помнишь, я приглашал вас в свои частные владения бегать точно без зоны и поднимать оглушительный шум, лишая всех сна и отдыха. У вас, кажется, есть свой сад. Вот и сделайте одолжение, бегайте по нему, как бизон, если вам этого хочется. Запереть человека в мой сарай? Неслыханная вещь! Какого дьявола вы суетесь, куда вас не просят? — Это я суюсь, куда меня не просят. Да, черт возьми! Боко был явно ошарашен. Чувствовал, что в голове у него крутится мысль про некоторых, которые клюют руку кормящую. Сначала он даже слова произнести не мог, только стоял и заикался. — Ну, знаете ли... — вымолвил он наконец. — Ну, скажу я вам. — Ну, разрази меня гром, ну, лопни мои глаза. Я, оказывается, Союз, куда меня не просят. Вот выходит, как вы на это смотрите. — Ха! — конечно! Никто не ждет особой благодарности за те небольшие услуги, которые делаешь людям во вред себе, кстати, сказать. Но все же, казалось бы, в таких случаях можно было по крайней мере, ожидать любезного обращения. — Джейпс! — Сэр! — Что? — говорил Шекспир насчет неблагодарности. — Дуйте, дуйте, зимние ветры, сэр. Вы не так жестоки, как людская неблагодарность. Кроме того, он называет это человеческое свойство «О, ты дьявол с мраморным сердцем». И тут он недалек от истины. Я сторожу его дом. Точно верный ангел-хранитель, поступаясь своим сном и отдыхом, проливаю пот, задерживаю грабителей. Тут дядя Перси снова вмешался. Каких грабителей? Чушь! Смешаннейшая чушь! наверное просто безвредный путник укрылся от грозы в моем сарае от какой еще грозы ну неважно от какой грозы никакой грозы нет ну хорошо хорошо чудесная ясная ночь никаких признаков грозы хорошо хорошо не о погоде сейчас речь мы говорим о бедном одиноком заблудившемся страннике, которого заперли в сарае я утверждаю что он просто Безобидный прохожий, и отказываюсь преследовать несчастного. Что плохого он сделал? Вся шушера на миле в округе пользуется моим парком, как своим собственным. Почему же с ним так обошлись? Суда, ведь, кажется, открыт доступ всем, черт подери! Так вы не думаете, что это грабитель? Не думаю. плесдон. вы осел. А как же... — Оберточная бумага? Патока? К черту, патока! — Провались, оберточная бумага, и как вы смеете называть меня ослом? — Дживс, милорд. — Вот десять шиллингов. Ступайте, отдайте их, бедняги, и выпустите его из сарая. Пусть он заплатит ими за ужин и теплую постель. — Очень хорошо, милорд. Боку недобрительно взлаял, как рассерженная гиена. И вот что, Дживс, — сказал он. — Сэр? — Когда он ляжется в теплую постель, получше подоткните ему одеяло и позабочи, чтобы у него была грелка. — Очень хорошо, сэр. — Десять шиллингов. — Подумать только. у на теплая постель, ну, а как же? Все. — С меня довольно. Я умываю руки. Большое не дождетесь от меня помощи, когда понадобится ловить грабителей в этом сумасшедшем доме. В следующий раз, когда они явятся, я похлопаю их по спине и подержу им лестницу. Бог удалился во тьму. Весь кипя обиды и его, говоря честно, можно было понять. Обстоятельства сложились таким образом, что разобидился бы самый кроткий человек, не говоря уже о темпераментном молодом литераторе, приученном заглядывать на огонек своим издателям и чуть что закатывать им скандалы но хоть я его и понимал, однако же скорбел. Более того, я бы даже сказал, что стенал в душе. Чувствительное сердце вустра глубоко страдало от того, что путь юной любви Нобби и Бока так тернист. Я всей душой надеялся, что в результате, Ночного переполоха дядя Перси сменит гнев на милость, и терни будут убраны у них из-под ног. Но вместо этого вздорный Пьесако умудрился перебраться на самую нижнюю ступень дядиной немилости. Если прежде шансов на то, чтобы отхватить опекунское благословение, у него было, скажем так, один к четырем, то теперь их осталось наверняка не больше, чем восемь на сто. Да и то боюсь, никто б не поставил. Я еще стоял, размышляя, не надо ли сказать боку пару-тройку слов утешения, и, склоняясь к мысли, что, пожалуй, лучше не надо, когда услышал тихий свист. Возможно, это крик малой ушастой совы, точно не знаю, из-за дальнего дерева выглянуло нечто смутное, но безусловно, женского рода. И я сообразил что во всем признакам это иначе, как Нобби, и потихоньку, пока никто не видит, отчалил в том направлении. Догадка моя подтвердилась. Это была Нобби в халате, но без папильоток. По-видимому, при ее прическе они не требуются. Нобби прыгала от волнения, горя желанием поскорее услышать последние известия. Я не искнула подойти к остальным, пояснила она, когда мы обменялись приветствиями. Дядя Перси сразу же отослал меня спать. Ну, Перси, как идут дела? У меня сердце разрывалось от необходимости обрушить на трепетную девицу дурные вести, но ничего не поделаешь. Тяжкий долг надо было исполнить. Не очень хорошо. Грустно ответил я ей. Как я и ожидал, мои слова произвели мне самое удручающее впечатление. Бедняжка горестно взвизгнула. Не очень хорошо, да. А что вышло не так? Лучше спроси, что вышло так. Вся эта затея была обречена на провал с самого начала. Но без безостонала. И, смотрю, она направила на меня эдакий неприятно подозрительный взгляд. Наверное, ты провалил то, что тебе было поручено. Совсем наоборот. Я выполнил все, что было в человеческих возможностях, но произошло одно из тех прискорбных стечений, в результате которого вместо минутного дела на двоих получилась массовая сана. Все поначалу шло хорошо, до тех пор, пока усадьба со службами и постройками не наполнилась шумной толпой. Тут тебе и дядя Перси, и Дживс, и Сыр, и Флоренс, и так далее и тому подобное. Естественно. Все наши планы рухнули. С сожалением, должен при этом заметить, что Бока проявил себя не наилучшим образом. То есть как это? А так? Зачем он все время называл дядю Перси мой дорогой Орплездон? Такого человека нельзя без последствий. Долго называть мой дорогой Орплездон, это обязательно плохо кончится. вход пошли резкие выражения, из них многие были произнесены твоим любезным, и произошла крайне неприятная сцена, которая завершилась тем, что Боко обозвал дядю Перси ослом, повернулся на сто градусов и торжественно удалился прочь. Боюсь, что в глазах последнего он упал на самую низкую ступень. Но без безостонало слабым голосом. Я даже подумал не погладить ее по головке. Но, придя к выводу, что проку от этого будет ноль, воздержался. — Я так надеялась, что хотя бы раз в жизни Бока сегодня не сваляет дурака! — горестно пролепетала она. — По-моему, на писателя вообще никогда нельзя надеяться, что он не сваляет дурака. — Рассудительно возразил я. — Ну, ладно, он у меня за это получит. В какую сторону он пошел, когда повернулся, на сто восемьдесят градусов? Вон туда куда-то. — Погоди, дай только мне его найти! — воскликнула Ноби, и, пустившись по следу точно малорослая гончие, сгинула ветром. Спустя секунды две, или, может быть, три, передо мной замерцал Джейвс. — Беспокойный вечер, сэр, — проговорил он. — Я только что выпустил мистера устрицу. Да бог с ним, с устрицей! А мне ни горячо и ни холодно. Что меня всерьез беспокоит, так от судьба Боко. А, да, да, сэр. А столоб несчастный! Надо же ему было так настроить против себя дядю. Ваша правда, сэр. Прискорбно, что молодой джентльмен не избрал более примирительный тон. Он пропал. Если только вы не найдете способа их помирить, да, сэр? Разыщить его, Дживс. — Слушаю, сэр, потолкуйте с ним. — Потолкую, сэр. — Напрягите все мозговые извилины, чтобы нащупать выход. — Очень хорошо, сэр. — Он где-то там бродит в молчании ночи. — Хотя молчание будет не таким уж полным, потому что ноби побежала сказать ему, что он... — Ну, что она о нем думает? — Обойдите парк по кругу, и, как услышите громкое сопрано, прямо туда и сворачивайте. — Он исчез. Как ему было сказано, а я стал прохаживаться взад-вперед, напряженно, морщий лоб. Так я морщил его минут, наверное, пять, когда неподалеку от меня возникли какие-то смутные очертания, и я узнал Боку, явившегося ко мне с ответным визитом. Глава шестнадцатая боку показался мне притихшим, и обновленным, словно его душу пропустили через пресс для Джима Вилья. В нем сразу можно было угадать человека, которого только что отчитала девушка его мечты, и он еще не успел толком опомниться. — Привет, — Дерти произнес он слабым, богобоязненным голосом. — Здорово, Бока. — Ну и ночка. — Да, ничего себе. У тебя при себе нет фляжки. — Нет. — Что ж это ты? Надо всегда иметь при себе фляжку с чем-нибудь крепким на всякий экстренный случай. Как собаки Сен-Бернары в Альпах. Пятьдесят миллионов Сен-Бернаров не могут ошибаться. Я только что перенес эмоциональное потрясение, Берти. — Но бить тебя отыскала? Его слегка передернуло. Я сейчас с ней разговаривал. Мне так и показалось. Заметно по лицу, да? Ну, конечно. Скажи, это не ты ей донес прошутейные товары? Да что ты, конечно, нет? От кого-то она узнала. Наверное, от дяди Перси? Правильно, она же должна была у него справиться, как у нас прошел обед. Да, ясно, это он послужил ей источником информации. Ты значит, она затронула шутейные товары? Да, о да, затронула. Ее речи касались отчасти их, отчасти событий сегодняшней ночи. По обоим вопросам. Она не стеснялась выражениях. — Это точно, что у тебя нет при себе фляжки? — Боюсь, что точно. — Ну что ж, ладно, — проговорил Боку и на некоторое время погрузился в задумчивость. очнувшись задал мне вопрос, как, я думаю, откуда девушки нахватывают таких выражений? — Каких выражений? Я бы не рискнул их повторить при джентльменах. Должно быть, обучаются в школе. — Она что? — задала тебе жару щедрой рукой. — Странное это было ощущение, скажу я тебе, когда она меня прописачивала. Стоишь и плохо соображаешь, а вокруг вьется что-то маленькое и визгливое, и кипит злобой, словно бы на тебя нападает такая собачка — пекинес. — Не знаю, на меня пекинесы не нападали. Можешь спросить у тех, на кого нападали. Тебя подтвердят, вот-вот вцепятся зубами в лодыжку. И чем все дело кончилось? Я остался жив, во всяком случае. Но что? Жизнь! Жизнь — неплохая вещь. не, если ты потерял любимую девушку. А ты что, потерял любимую девушку? По-видимому, сам не разберу. Зависит от того, как толковать такие слова. Не видеть, не слышать тебя больше не желаю, ни на том, ни на этом свете тупиться-то несчастный. Она так сказала, среди прочего. Я понял, что пришло время утешать и ободрять. Я бы не стал из-за этого беспокоиться, Боко. Удивился. Не стал бы. Нет, не стал бы. Она говорила это не всерьез. Не всерьез? Ну, конечно. Просто так. Болтала, что придется. Вроде поддерживала светскую беседу. Я тебе сейчас все объясню, Боко. Я довольно хорошо изучил слабый пол, наблюдал их в разных настроениях ума и пришел к выводу, что, когда они вот так вот кипятятся, их словам не надо придавать значения. И ты советуешь не обращать внимания, ни малейшего, выкинь из головы. Боко снова помолчал. Потом заговорил, и в его голосе звучала нота ожившей надежды. Надо вот что иметь в виду. Прежде-то она меня любила, а? Еще вечером любила, всей душой, ее собственные слова. Это следует помнить. И сейчас любит. Ты всерьез так думаешь? Вполне. Хотя она назвала меня несчастным тупицей, конечно. Ты же есть несчастный тупица? Верно. Нельзя понимать в прямом смысле... Слова, которыми девушка бронит тебя в сердцах за то, что ты свалял непроходимого дурака, — это, как у Шекспира, звучит здорово, но ничего не значит. — Значит, твое мнение, что старая привязанность осталась? — Определенно. — Да господи, дружище! Если она могла тебя любить, несмотря на серые фланелевые брюки с заплаты, простым идиотизмом такое чувство сдушить нельзя. Любовь не убьешь, и о святое пламя пылает вечно. Кто тебе сказал? Дживс. Уж Дживс-то должен знать, верно? А как же? На Дживса можно положиться. Ну, конечно, можно. Ты меня здорово утешил, Берти. Стараюсь сбоку. Ты вернул мне надежду и поднял меня из глубин отчаяния. Он заметно приободрился. Ну, не то, что уж прямо расправил плечи, выптил подбородок, но духом он явно воспрянул. Еще миг казалось мне и к нему вернется, была и беспечность. Но тут ночную тьму прорезал женский голос, называющего имя «Бокко». Он затрепетал, как осинка. «Да, дорогая, иди сюда, ты мне нужен» иду дорогая о господи прошептал он чуть слышно опять бока побрел прочь а я остался размышлять над ходом событий сразу скажу что он внушал мне оптимизм конечно Бока, который находился на арене рядом с юной нобби в тот миг когда она взорвалась на все четыре стороны света воспринимал случившийся как полный конец света и приход судного дня но С точки зрения сдержанного и хладнокровного стороннего наблюдателя, каким являлся я, это дело было самое обычное, заслуживающее лишь того, чтобы, пожав плечами, преспокойно предать его забвению. Шелковые узы любви не рвутся от того, что женская половина вдруг разозлится на идиотизм мужской половины и в пламенных речах доведет свою оценку до его сведения. Как бы преданно не любила девушка-избранника своего сердца, рано или поздно наступает миг, когда ей нестерпимо захочется размахнуться и влепить ему за трещину. — Если всех влюбленных, с которыми мне случалось в жизни встречаться, выстроить впритык друг за дружкой, я думаю, шеренга протянется на пол пикадилли. Но я не могу припомнить никого из них, кто бы не прошел через то, что выпало сегодня ночью на долю Боко. Я уже чувствовал приближение следующего этапа, когда нежное возлюбленное просит прощения, плача на груди у любимого, что и подтвердил вид Боко несколько минут спустя снова возникшего вблизи меня. Даже при слабом ночном свете Можно было разглядеть, что настроение у него сейчас на миллион долларов. Он ступал, как по облаку, и душа его расправила, словно губка с водой. — Берти! — Ау! — Ты еще здесь? — Я на месте. — Берти! — Все в порядке. — она тебя по-прежнему любит? — Да. — Ну и хорошо. Она плакала у меня на груди. — Прекрасно и просила прощения за то, что так разозлилась. Я сказал, ну-ну, будет тебе, и все опять стало замечательно. Отлично. Меня охватил такой восторг. Еще бы. Она взяла назад слова несчастный тупицы. Хорошо. Сказала, что я дерево, на котором зреет плод ее жизни. Прекрасно. Она ошибалась, когда говорила, что не хочет меня больше не видеть, ни слышать, ни на этом свете, ни на том. Она хочет меня видеть, понимаешь? Хочет как можно чаще. — Отлично. Я прижал ее к сердцу и поцеловал, как безумный. — Естественно. Присутствующий при этом Дживс был растроган до глубины души. — А, и Дживс при этом присутствовал. — Да они с Нобби обсуждали разные планы и приемы. — Как размягчить сердце дяди Перси? — Ну да, ведь так или иначе, до да этого надо добиться. Я принял озабоченный вид. — По пусту, конечно, в темноте он пропал для бок ударом. — Да, нелегкая задача. — Да нет же, пустяк. — После того, как ты говорил ему, мой дорогой Орплездон, да, еще позвал ослом но ну, не знаю. — Пустяк. Берти, свершеннейший пустяк, Дживс, внес замечательное предложение. — Ах, вот как! — Какой человек! — А, о, да, я всегда говорю, с Дживсом никто не может сравниться. — Это ты правильно говоришь. Ты замечал когда-нибудь, как у него сзади выступает затылок? — Много раз замечал. — Там как раз у него мозг. Спрятан за ушами. — Угу. Так какое же предложение? — Коротко говоря, вот какое. Он считает, что я произведу хорошее впечатление и смогу вернуть утраченные позиции, если заступлю за старика Орплесдона. — То есть это как? — Не понимаю, как ты за него заступишься? — Жив советует мне прийти к нему на помощь. — На помощь дяди Перси? Да, я понимаю, звучит противоестественно, но, по мнению Дживса, нужно, чтобы я его защитил, и все будет в порядке. Не могу себе представить. Очень просто. Вот, слушай, скажем, завтра утром ровно в десять часов в кабинет к стреку плездону врывается здоровенная мрачная дитина и пронимается его всячески донимать, орать на него обзывать и вообще вести себя угрожающе, а я, затаившись снаружи под окном, в самый подходящий психологический момент поднимаюсь, совываю голову в окно и говорю спокойным таким ровным тоном «Уймись, Берти!» «Берти?» — это так вас зовут, Берти. Не перебивай, пожалуйста, я потеряю нить. Значит так, я всовываю голову и говорю «Уймись, Берти!» Ты удивительным образом забываешься, я не могу спокойно стоять и слушать, как оскорбляют лорда Орплездона, человека, которого я так ценю и уважаю. Пусть у нас с лордом Орплездоном были какие-то трения, вина на мне, я всей душой раскаиваюсь, но я ни на минуту не переставал считать, что знакомство с ним — большая честь. И когда я слышу, как ты обзываешь его такими словами, капка, я соображаю быстро. Я уже догадался, к чему ведет их адский план. Вы хотите, чтобы я ворвался в берлогу дяди Перси и стал осыпать его бранными словами? Ровно в десять, минута в минуту, это очень важно, мы сверим часы. По словам Нобби, он всегда по утрам сидит у себя в кабинете, наверное, пишет выговоры своим капитанам. А ты выскочишь и обругаешь меня за то, что я обругал его. Ну, в таком духе. В результате я явлюсь ему в благоприятном свете, он проникнется ко мне теплыми чувствами и сознанием того, что я, в общем-то, вполне неплохой малый. Представляешь только что, он дрожал, съежившись в кресле, когда ты стоял над ним грозил пальцем. Картина, которая при этом возникла у меня перед глазами, была так ужасна, что я затрепетал и упал бы на землю, если бы... Не изловчился ухватиться за дерево. — И ты говоришь, что это предложил Дживс? — Да, прямо сходу, почти не задумываясь. — Может быть, с пьяну? Бока холодно ответил. — Я тебя не понимаю, Берти. Я лично ставлю это предложение в один ряд с его самыми удачными находками. Вроде бы такой простой замысел, который тем и прекрасен, что прост, и потому не может сорваться. Появившись в тот самый миг, когда ты стоишь над стариком Орплездоном и наводишь на него ужас, окружив его участием и оказав поддержку, я, естественно. Бывают мгновения, когда мы, в Вустеры, проявляем твердость, я бы даже сказал, непреклонность, например, когда мне предлагают стоять над дядей Перси и наводить на него ужас. Мне очень жаль Боку. Жаль чего? На меня не рассчитывай, что ничего не выйдет. Боку весь подался вперед, вглядываясь в мое лицо и словно не верясь собственным глазам. — Берчи! — Да, да, я все знаю, но я повторяю тебе, ничего не выйдет. — Ничего не выйдет? Ничего — Ничего! В его голос закралась умоляющая нотка, вроде той, какая бывает слышна у Бинго литла когда он уговаривает букмекера взглянуть на вещи шире, масштабнее подождать недели, пока он отдаст долг. — Ну, Берти, ты же хорошо, так хорошо относишься к Ноби. Да, конечно. — Ну, конечно, хорошо, иначе ты разве купил бы ей тогда на три пенса кисленьких леденцов? И ты ведь не будешь, я надеюсь, отрицать, что мы с тобой вместе учились в школе. Конечно, ты не будешь. Я, наверное, просто ослышался. Мне. Почудилось, будто ты сказал, что отказываешься принять участие. Нет, ты не ослышался. Нет, нет. Ты отказываешься сыграть свою роль? Отказываюсь. Нет, ты погоди. Тут нужна полная ясность. Ты действительно отклоняешь нашу просьбу и не соглашаешься сыграть в задуманном предприятии предназначенную тебе такую простую и несложную роль? Совершенно верно. И это, говорит, Берти Вустер, он самый. Тот Берти Вустер, с которым я вместе учился в школе? Да. Он с присвистом набрал полную грудь воздуха. Ну, знаешь, если б мне кто-нибудь сказал, что так будет, я бы не поверил. Я бы смеялся, отмахнулся, чтобы Берти Вустер меня подвел, да никогда в жизни, кто угодно. Но не Берти, который не только учился вместе со мною, но еще и в данную минуту вот-вот лопнет от щедрот моего стола. Это был чувствительный удар. Не то чтоб я вправду лопался от его угощения, и так что уж совсем до да, он меня угостил, но тут с ним нельзя было не согласиться. Я даже чуть было не дрогнул перед такими доводами, но тут же подумал про то, как дядя Перси будет дрожать, съежившись от страха в кресле. «Это он-то будет дрожать!» И твердость ко мне вернулась. «Очень сожалею, Бока!» «Я тоже. Сожалею и разочарован. Я бы сказал, сердце мое сжимается от грусти. Ну что ж, придется, как видно, пойти и принести дурную весь Нобби. Господи, как она будет плакать!» Я ощутил грозение совести. Я не хочу, чтобы Нобби за меня плакала, а она будет. Она ведро слез прольет. Бока растаял во мраке, укоризненно вздыхая, а я остался один в обществе звезд. Я стоял и разглядывал их, удивляясь, почему этот живс решил, будто не вторит юнооким херувимом. Я лично ничего такого не замечал. Как вдруг они слили свои едино, словно фирмы дяди Перси и чичи Остроустрицы, устрицы и превратились в яркую вспышку пламени. Чья-то таинственная рука, незаметно подкравшись сзади, со всей силой шмякнула меня по затылку таким тупым инструментом, и, громко охнув, рухнул на землю. Глава семнадцатая Я приподнялся и сел, потирая ушиб. И тут у меня над самым ухом раздался песклявый голос. — Смотрю! Рядом со мной, поглядывая на меня с сочувствием или со злорадством, в темноте не разберешь, наблюдается чертов Эдвин. — Ух ты! — заявляет он. — Это ты, Берти? — Еще бы! — отвечаю я суровее обычного. И без того, черт побери, в жизни полно неприятностей, а тут еще бойскауты бьют людей по затылку. Так что я разозлился. — В чем дело? За каким чертом ты отвратительные насекомое шмякнул меня дубины по голове? — Я не дубины. Это скаутский стек, вроде хоккейной клюшки. Очень полезная вещь. — Когда надо кому-нибудь съездить по голове? — Конечно. Больно было. — Официально заявляю, что было больно. И даже очень. Ух ты! Извини, я принял тебя за грабителя. Тут в саду где-то прячется грабитель. Я слышал, как он возился у меня под окном. Я говорю ему, кто там, он шесть и пропал в темноте, изрыгая страшное ругательство. Да, что-то мне сегодня не везет. До тебя я уж один раз ошибся, думал, грабитель оказался мой папа. Твой папа? Ну да. Откуда мне было знать, что это он? Я и не предполагал, что он бродит в саду по ночам. Вижу, кто-то смутно пригнулся к земле, словно изготовился к прыжку, но я подкрался сзади. Эй, ты что, съездил ему? Да, хорошенько съездил. Должен признаться, душа моя взмыла высь как у Дживса, по его словам взмывает при виде Божьей радуги. Сознание того, что дядя Перси словил с седалищем жирного леща, заметно прибавило мне бодрости. Давно уж ему причиталось. Я испытал такое трепетное религиозное чувство, как оно раз бывает, когда присутствуешь в превершении Божьего суда и убеждаешься, что в этом мире все имеет свое предназначение, и даже Эдвин и польза есть от любых, вплоть до самых ничтожных тварей. Он немного взбеленился из-за этого. «Да, не понравилось». Хотел мне всыпать, но Флоренс не позволила Сказала, — Папа, не тронь его! Это было просто недоразумение. Флоренс меня любит. Я удивленно вздернул брови. Странные вкусы у барышни. Даже, я бы сказал, нездоровые. Так что он только велел мне немедленно отправляться в постель. — Что ж ты не в постели? — Я и еще чего. — Как голова. — паршив. Болит? — Конечно, болит. — Шишка есть. Можешь не сомневаться. — Ну, сейчас я окажу тебе первую медицинскую помощь. — Нет, не окажешь. — Тебе разве не нужна первая медицинская помощь? — Не нужна. Мы уже раз обсудили это с тобой, юный Эдвин. Мои взгляды тебе известны. — Никто мне не дает оказать первую помощь, — пожаловался Эдвин. — Хотя мне нужна практика. А ты что здесь делаешь, Берти? — Все меня спрашивают, что я здесь делаю, — проворчал я. Разве я не имею права здесь находиться? У меня с этим парком родственные узы. Если непременно хочешь знать, я пришел сюда после ужина прогуляться с Бокко фитлоортом Бокко я не видел. Повезло ему. А вот Д Арси Чеддер этот здесь. Знаю. Я его вызвал по телефону, так увидел грабителя. Знаю. А знаешь, он был помолвлен с Флоренс? Да. По-моему, дело расстроилось. У них только что был жуткий скандал. Мальчишка говорил беззаботно. Как бы, между прочим, словно сообщал какую-то малоинтересную новость. Тот его, должно быть, удивила моя реакция. — Что? — Ну, да. — Что, жуткий скандал? — Ага. — А из чего? — Не знаю. — Когда ты говоришь «жуткий», ты подразумеваешь действительно «жуткий». — Ну, довольно «жуткий» с резкими выражениями, сравнительно резкими. Душа моя, которая чуть раньше, как уже я говорил, взмыла ввысь при известии о происшествии с дядином седалищем, теперь снова пошла на понижение. Вся моя внешняя политика, если помните, была направлена на то, чтобы сохранить и упрочить сердечное согласие между этой парой. Поэтому, узнав, что они обменивались резкими, пусть даже сравнительно выражениями, я похолодел. Видите ли, все, что я говорил по поводу Нобби в связи с тем, что она набросилась на бока, словно маленькая собачонка Пекинес, что, мол, барышни имеют обыкновения задавать своим любимым жару просто из любви к искусству, и чтобы стимулировать обмен веществ, все это совершенно неприложимо к таким серьезным девицам, как Флоренс» и таким женихом, как Чаддер по прозвищу Сыр. Тут все дело в том, что Дживс называет психологией индивидуума. Если Флоран с Сыром вышли на ковер и начали собачиться друг с другом, положение становится очень ненадежным. — Хоть что-нибудь ты слышал? — Почти ничего. Я как раз в эту минуту заметил что какая-то тень шевелится в темноте, пооткрался и шмякнул по ней своим скаутским стеком, а это оказался ты. это хоть слава богу. Сначала-то я подумал, что Эдвин сидел в передних рядах на протяжении всего боя. А если он слышал только вступительные выпады, возможно, что в дальнейшем дело зашло не так далеко. И не исключено, что после его ухода вверх взяли трезвые мысли, и состязующиеся стороны вовремя дали задний ход, не доведя до полного разрыва. У темпераментных влюбленных редко так бывает. Начинают с гейканем, с свистом, а потом, прислушавшись к голосу здравого рассудка, успокаиваются. Я высказал эту мысль Эдвину, и он согласился, что, возможно, я прав, однако он слушал невнимательно, явно думая о чем-то другом. И после недолгого молчания, пока я сидел и надеялся на лучшее, а он крутил в ладонях скаутский стек, он все же открыл мне свои заботы. Эдвина беспокоил вопрос протокола. «Послушай, верти произнес он, — ты не забыл, что я съездил тебя по затылку?» Я заверил его, что помню даже очень хорошо. Я ведь хотел как лучше. Приятно осознавать. Но я все-таки тебя шмякнул, верно? Верно. От этого никуда не уйдешь. Да. Я вот думаю, не выходит так, что теперь добрые дела, которые я тебе раньше сделал, перечеркиваются, как по-твоему? То доброе дело, когда ты убрался в укромном уголке? Нет, нет, то мы вычеркиваем, потому что получилось неудачно. А вот то, что я тебе брошку нашел, тут от меня требовалась большая осторожность. Ведь... Брошь, которую он нашел, и брошь, которую купил и передал имениннице Дживс, надо было представить как один и тот же предмет. И ни в коем случае нельзя было проговорить, что найдену им я потерял вторично. — А, вот ты о чем! Да, это было отличное, доброе дело, знаю, но как ты думаешь, оно считается? — Ну, я думаю, так и считается. — Это несмотря на то, что я тебя ударил? — Бесспорно. — Ух ты! Тогда я нагнал уже до прошлого четверга. До пятницы, — ты хочешь сказать? Нет, до четверга. До пятницы. До четверга. До пятницы, — говорю тебе, бестолковый ты тупица. Прикрикнул я на него немного в сердцах, потому что меня раздражало такое неумение произвести простейший почет. Как, наверное, оно раздражало поэта? Не. ну... Забыл его фамилию, который тоже в разговоре с ребенком никак не мог добиться толку. Семеро их было или не семеро? Смотри. Твоим добрым делом за пятницу должна была считаться уборка в укромном уголке, так? Но по причине печальных последствий оно вычеркивалось. Ты с этим согласен? Таким образом, добрым делом за пятницу становится нахождение броши. Элементарно, если только. — Задействовать маленькие серые клеточки. — Да, но ты все спутал. — Ничего я не спутал. Вот смотри, потому что ты говоришь про первый раз, как я нашел тебе брошку, а я говорю про второй, он тоже считается. — Я не понял. — Что значит второй раз? Ты же не два раза ее находил. — Именно что два. — Первый раз, когда ты выронил ее в прихожей, помнишь? После... И этого я пошел чистить дымоход в кухне, случился взрыв, и я выхожу, а ты стоишь на лужайке в рубашке, а пиджак снял и отшвырнул в сторону. Бог мой! Среди всех этих переживаний и хлопот. Я совершенно забыл, как было дело с пиджаком, но теперь я вспомнил с полной ясностью, и холодная рука сдавила мне сердце, я понял, к чему он ведет. Брошка, наверное, выпала из кармана пиджака. А когда ты пошел в дом, я смотрю, она валяется на траве. Но я и подумал, что будет еще одно доброе дело, если я избавлю тебя и сам отнесу ее Флоренс. Я тупо глядел на него. Ну, как говорится в таких случаях, взирал угасшим взором. — Значит, ты отнес ее Флоренс? — Да. — И сказал, что это подарок от меня? — Да. Она была рада? — Еще как! — Ух ты! — вдруг вскрикнул ребенок Эдвин и исчез. Точно угорь, зарывшийся выл, кто-то приближался, шумно дыша. Мне не понадобилось внезапного бегства Эдвина под темные своды ночи, чтобы за этой одышкой угадать прибытие Флоренс. Глава восемнадцатая Флоренс, судя по всему, была во власти бурных чувств. Она вся слегка подрагивала, словно страдала болезнью Паркинсона в начальной стадии. А лицо ее, насколько я смог разглядеть, оставалось белым и каменным, как крутой белок. — Дарси Чаддор! — приступила она к делу, не задерживаясь даже на вступительное приветствие. Упрямый! тупой, нахальный, грубый, деспотичный и недалекий служака. От этих слов я похолодел. Было ясно, что надо мною нависла страшная угроза. Из-за непрошенной услужливости проклятущего Эдвина эта особа несколькими часами ранее получила великолепную бриллиантовую брошь, якобы в подарок от Бертрама В., а вслед за этим разругала с сыром притом так основательно что употребила на него характеристику целых шесть красочных эпитетов когда девица рисуя портрет любимого использует шесть бранных эпитетов такая серия заслуживает пристального внимания один можно еще истолковать как временную размалку а шесть это уж серьезно нет Не нравилось мне такое положение вещей, совсем не нравилось. Казалось, разозленная дева говорила себе, взглянем на этот портрет и сравним его с тем. С одной стороны, галантный, любезный даритель дорогих украшений, с другой — упрямый, тупой, нахальный, грубый, деспотичный и недалекий служат. Если б вы были барышни, с которым... Из двух вы предпочли бы соединить свою судьбу, вот то-то и оно. Я понял, что должен, не жалея сил, подняться на защиту сыра и убедить Флоренс не придавать значения его проступку, из-за которого она теперь дышит, как астматик, и разбрасывается бранными эпитетами. Настал миг, когда мне надо явить красноречие и проникновенность и щедрой рукой лить масло на взбаломученные воды и вылить хоть все до капли если будет необходимость черт возьми воскликнул я что значит черт возьми просто черт возьми и все в порядке возражения ты не согласен со мной я нахожу что ты к нему несправедливо ничуть отличный малый чедр по прозвищу сыр ничего подобного Тебе не кажется, что благодаря таким, как он, Англия возвысилась до нынешних вершин? Нет. Нет. Я сказала нет. Да, верно, ты сказала нет. Просто рясина. Рясина? Рясина — это вроде бы такая штуковина, которую надевают священнослужители. Чем она, интересно, знать, похоже, на сыра? Но не успел я приступить к расследованию, как Флоренс выдала продолжение. Он был возбудительно групп не только со мной, но и с папой, а все потому, что папа не позволил ему арестовать человека, который забрался в сарай. И тут я сразу все понял. Мне стало ясно, в чем дело. Я, если помните, удалился от группы сыр Флоренс дядя Перси в тот самый момент, когда последний наложил вето на попытку молодого и многообещающего полисмена сапать. Джи? чичастру устрицу. Так что заключительные комментарии сыра тогда не достиг моих ушей, а он, по-видимому, высказался смачно. Ну, сыр, как я уже упоминал, мужчина с сильными страстями и сгоряча за словом в карман не лезет. Я вспомнил то время, когда в Оксфорде занимался греблей, и нашим тренером был сыр. Если то, что он сказал сегодня дяде Перси хоть немного приближается к его тогдашним замечаниям насчет моего живота, отношения бесспорно должны сделаться натянутыми. Сердце у меня защемило, когда я попробовал представить себе эту сцену. Он сказал, что папа препятствует работе полиции и что из таких людей, как он, лишенных чувства гражданского долга, в стране нарастает волна преступлений. Он сказал, что папа представляет собой угрозу обществу и на него ляжет вся ответственность если половина жителей стипл бампли будет зарезана в постели а ты не думаешь что это была шутка нет я не думаю что это была шутка говорят так он не подмигнул левым глазом он не сделал ни малейшей попытки подмигнуть ни левым глазом ни правым нет ты могла не заметить ночь темная пожалуйста не говори чепухи берти Уж я как-нибудь сумею отличить шутку от разнузданной злобы. Он говорил совершенно недопустимым тоном. Он сказал папе, глядя на него, словно на какое-то насекомое, и вы еще называетесь мировым судьей. Тьфу! Он сплюнул. Нет, только сказал. А, -а, а. Я уже испытывал почти жалость к дяде Перси. Насколько вообще можно испытывать жалость к такому человеку? Ну, согласитесь сами что вечер складывался для старика довольно неблагоприятно. Сначала бок увеличает его, мой дорогой Уорплездон. Потом Эдвин ударяет клюшкой, и, наконец, сыр. Хоть и не вправду плюется, но произносит тфу. Такие неудачные вечера потом вспоминаешь со драганем. Его поведение открыло мне глаза, обнажило нечеловеческую зверскую сторону его натуры, о которой я до той поры даже не подозревала. Его бешенство от того, что ему не дают арестовать человек, было ужасно. Ну, просто свирепый зверь, у которого отняли добычу. Я видел, что акции сыра приближаются к нижнему пределу. Я сделал попытку остановить это падение. Но все-таки, знаешь, оно показывает рвение, разве нет? Здор. А рвение, если... Хорошенько разобраться, и есть то самое качество, за которое ему платят жалование. Не говори со мной, Арвений. Это было омерзительно. А когда я сказал, что папа прав, он набросился на меня. Точно тигр! Несмотря на то, что к этому времени, Как легко может себе представить у меня, Земля уходила из-под ног, И душа норовила ускользнуть в пятки от тревоги и отчаяния, Все же бесстрашие сыра меня восхитило. Жизнь так сложилась, что от нашей мальчишской дружбы мало что осталось, но можно ли было не уважать человека, способного, подобно тигру, наброситься на Флоренс? Даже царь Гунов Атила, находясь в самой есть отличной спортивной форме, в таком деле, я думаю, сплоховал бы. Но все-таки лучше бы сыр не совершал. Этого подвига. «Эх!» — говорил я себе. «Почему голос благоразумия ничего не шепнул ему на ухо? Для меня это было так жизненно важно, чтобы взаимная любовь этих двух сердец продолжалась в наилучшем виде, но, боюсь, с их будущего свадебного пряника уже сильно сошла позолота. Любовь — это растение нежное, его надо беречь или леять, а это невозможно, если бросаться на барышень, как тигр». Я сказала ему что, согласно современным просвещенным взглядам, тюремные заключения только ожесточает преступника?» А он что на это ответил? «Да уж, конечно». Значит, согласился? «Ничего подобного». Он злобным надменным тоном переспросил «Ожесточает? Да». «Я говорю, да ожесточает». И тогда он высказался насчет современных прогрессивных взглядов, выражениях, которые я не берусь повторить. Интересно все-таки, в каких именно? Должно быть, в очень крепких, потому что они до сих пор ее язвили, как чири на шее. Смотрю, кулаки сжала и ногой притопывает. Верный признак, что душа у человека сыта по горло. Флоренс принадлежит к тем барышням для которых дороже современных прогрессивных взглядов нет никого на свете, и любые насмешки такого рода они принимают как личное оскорбление. Я мысленно застонал. Судя по тому, какой оборот принимали дела, можно было с минуты на минуту ожидать, что она объявит о разрыве помолвки. Так оно и вышло. Разумеется, нашу помолвку я немедленно расторгла, — сообщил мне Флоренс. Я хоть и предчувствовал, как вы слышали беду, все же подскочил на месте, расторгло, помолвку, да. Послушай, это-то напрасно, почему же? Сыр такой превосходный, малый, нисколько он не превосходный Ты должна забыть жестокие слова, которые он произнес в порыве чувств, ты должна проявить снисхождение. Я тебя не понимаю. Ну, взгляни на вещи с его точки зрения. Бедняга, сыр, не забудь, пошел служить в полицию, рассчитывая на быстрое продвижение вверх по служебной лестнице. Ну и что? Но ведь начальники не будут продвигать по служебной лестнице молодого полисмена, пока он не совершит чего-то изрядованно выходящего, А чего они охнут и вымолвят «Вот это да!» Неделю за неделей, месяц за месяцем, бедный сыр томил как орел, в клетке, изнемогая от невыносимого законопослушания здешних жителей и тщетно мечтая хотя бы о собаке без ошейника или о шумном выпивохе в общественном месте, в котором он мог бы вонзить зубы. Так что внезапное появление грабителя было для него как манна небесная. «Вот, — сказал он себе, — когда я, наконец, смогу отличиться». Но только он закатал рукава и приготовился воспользоваться такой редкой удачей, как возникает дядя Перси, и берет его на короткий поводок. Такой оборот дел всякого полисмена выведет из себя, и ничего удивительного, что сыр забылся и прибег к сильным урожениям. Он в такие минуты за себя не отвечает. Слышала бы ты, как он один раз в Оксфорде высказался о том, что я, когда грибу выпячиваю живот, можно было подумать, что он ненавидит мой живот и все, что в нем содержится. Но прошел какой-то час или два, и мы уже сидели с ним визави -за, за столиком в Кларендоне, обедали, суп, прозрачный жареный палтус и седло барашка, помню, как сейчас. И он был само дружелюбие. Кто же и тут? Можешь в этом убедиться. Держу пари, его уже грызет раскаяние, и он первый жалеет о сорвавшихся у него злых словах про современные просвещенные взгляды. Он любит тебя всей душой, это я официально заявляю, кому и знать, как не мне. Мой совет тебе — пойди сейчас к нему и объяви, что все прощено и забыто так ты избежишь вопиющей ошибки, память о которой потом бы тебя замучила. Если ты дашь сыру под зад коленкой, будешь драть на себе волосы до конца дней. Такой человек, чистый, как слеза. Я замолчал, отчасти, чтобы перевести дух, а отчасти, потому что уже все сказал. Стою, дожидаюсь, что она ответит, и мечтаю о леденце от сухости в горле. Какой Реакции я от нее ожидал, сам точно не знаю. Может быть, безмолвной слезы, которую она потупец прольет, когда прочувствует справедливость моих слов. Или, может быть, устного признания, что, мол, я здорово справился с такой длинной речью. Чего я никак не ожидал, это что она поцелует меня, притом так горячо, что я прямо закачался. Берти... «Ты потрясающий человек!» — воскликнула она, смеясь, хотя мне что-то было совсем не до смеха. «Настоящий Дон Кихот! Вот что я в тебе люблю! Кто бы догадался, слушая тебя, что по правде-то ты больше всего на свете хочешь жениться на мне сам?» Я хотел возразить, но не смог. Язык зацепился за небо, и мозги онемели. — Что-то же в этом роде, по-видимому, чувствовал Чеча острустрица когда дверь сарая захлопнулась, и Боко поднял крик на весь сад. Жутко оказаться беспомощной игрушкой в руках судьбы. Флоренс взяла меня под руку и стала втолковывать мне точно гувернантка, объясняющая отстающему ученику начатки арифметики. — Неужели ты думаешь, что я не поняла? — Мой дорогой Берти... Я не слепая. Когда я разорвала нашу помолвку, я, естественно, предполагала, что ты все забудешь, или же обидишься и разозлишься, и станешь плохо ко мне относиться. Сегодня я убедилась, я была не права. Брошь, которую ты мне подарил, открыла мне глаза на твои истинные чувства. Тебе вообще не обязательно было делать мне на день рождения подарок. Если бы ты не хотел этим сказать, что любишь по-прежнему, а уж такой несразмерно дорогой подарок, разумеется, я сразу догадалась, на что ты намекаешь. Это совпало со всем остальным, что я от тебя слышала. Например, о том, что ты читаешь спинозу. Ты думал, что потерял меня но продолжал читать серьезную литературу из любви ко мне, и я застала тебя в книжном магазине за покупкой моей книги. Не могу передать, как это меня тронуло. После этой случайной встречи ты не мог совладать с собой и приехал в Бампли, чтобы снова оказаться вблизи от меня, а нынче ночью Ты украдкой пробрался к нам в сад, Постоять при свете звезд под моим окном? Нет, исключим всякие недоразумения. Я рада, что успела разгадать твои робкие намеки И что вовремя разглядела истинную сущность Д'Арчи Чаддора. Дерти, я согласна быть твоей женой. Что тут скажешь, кроме как большое спасибо? Я и сказал, и на том наши переговоры завершились. Она еще раз поцеловала меня, выразила желание, чтобы свадьба была скромная, в присутствии небольшого числа родных и ближайших друзей, и потопала к себе. Глава 19. Я тоже двинулся, но только не сразу. Время было позднее, у Бока меня ждала теплая постель. Но я еще довольно долго стоял, глядя, как безумный в темную даль. Крылатые ночные существа с налета ударялись о мое лицо и, ударяясь, отскакивали от него. Другие в то же самое время использовали заднюю сторону шеи в качестве катка. Но я не поднял ладони, чтобы им помешать. Приключившаяся со мной ужасная беда превратила меня в настоящий соляной столб. Я думаю, ночная бабочка, или что это была, за тварь, выделывавшая гимнастические упражнения, у меня за ухом и вокруг, небось, даже и не догадывалась, что у нее под ногами тело некогда жизнелюбивого столичного щеголя. Наверное, считала, что это дерево. Или даже просто одушевленный камень. Ну, постепенно жизнь все же возвратилась в похолодевшие члены, и я уныло поплелся полей к воротам из ворот по дороге и, наконец, достиг крыльца фитлор дома. Дверь стояла открытая, и я просунулся внутрь. В конце коридора горел свет. Я побрел на него и добрался до гостиной. Боку сидел в кресле, задрав ноги на каменную полку и сжимая в руке стакан. Вид второго стакана, а рядом еще графина и сифона с содовой водой, повлек меня к столу как магнит. Булька, не льющейся жидкости, пробудила от задумчивости хозяина дома, и он только тут заметил мое присутствие. «Угощайся», — сказал он. Я поблагодарил хотя я изумлен, что у тебя хватает духу пить после всего, что было. Голос звучал холодно, и отчужденность, с какой он потянулся и снова наполнил свой стакан, тоже бросалась в глаза. Задержав на мне выразительный взгляд, словно увидел гусеницу в салате у себя на тарелке, он затем продолжил разговор. — Я видел Нобби. — Вот как? — Да. — И она? как я ожидал, пролила потоки слез. — Очень сожалею. — И правильно делаешь. Это твоя рука выдавила из ее глаз жемчужные капли. Да брось ты! К чему отмахиваться? — Ты, надеюсь, не совсем уж бессовестный человек. Собственная совесть наверняка твердит, что вина за эти слезы лежит на тебе. Да, если бы кто-нибудь мне сказал... Что Берти Вустер меня подведет, ты это уже говорил, и еще буду говорить. Хоть до семи жды семидесяти раз. Для таких поступков мало одного вскользь произнесенного замечания. Когда рухнула вся твоя вера в человека, поневоле станешь повторяться. Бог рассмеялся коротким, горестным смехом, хриплым и режущим слухом. После чего, как бы отложив на время эту малоприятную тему, осушил стакан и заметил, что я сильно припозднился. Он ждет меня уже тысячу лет. Выйди с тобой прогуляться после ужина. Я никак не думал, что ты будешь гулять чуть не до привоза утреннего молока. Тебе придется изменить свои беспутные столичные привычки, если хочешь вписаться в добропорядочную английскую деревенскую жизнь. Да, я несколько задержался. Из-за чего? Ну, во-первых, Эдвин съездил меня клюшкой по голове, но это ушло какое-то время. Что-что, что слышишь? Он шмякнул тебя клюшкой? Прямо по макушке. О, -о, О! Боку заметно повеселел. Славный парень этот Эдвин. У мальчишки отличные задатки и высокие идеалы. В эту тяжелую минуту такое вопиющее бесчувствие сильно огорчило меня, наполнив мне душу, как выразился Баджиев, с печалью, которую не выразить словами. — Человек в моем положении ждет, чтоб друзья сплотились вокруг него. — Не хикикай и не злорадствуй, Боко, — жалобно попросил я. — Я нуждаюсь в сочувствии. — В сочувствии и совете. Знаешь, что случилось? — Что? — я помолвился с Флоренс. — Как? — Опять? — А куда девался сыр? Сейчас я тебе все расскажу. — Это ужасно! Наверное, мой жалобный голос разбудил в нем добрые чувства. Я описывал ему пережитую трагедию а он внимательно слушал, и на лице у него отражалось вполне человеческое понимание. Дослушав до конца, он весь передернулся и потянулся за графином, и видно было, что глоток спиртного ему сейчас жизненно необходим. — Это же судьба! Могла выпасть Джорджу Вебстру, Фитлорту! — шепотом произнес он. — Бог упас! Я обратил его внимание на то, что он упускает главное. — Все это, конечно, так, Боко, и я тебя от души поздравляю, что с тобой этого не случилось. Но самое существенное — тут то, что Бертрам Вустер, о котором у нас идет речь, погиб окончательно и бесповоротно. У тебя нет никаких идей. — Все под Богом ходим, — все так же задумчиво проговорил он. — Я уж надеялся, что черная метка окончательно перешла к Чеддору по прозвищу Сыр. Я тоже так думал, и очень жаль, что не перешла, ведь сыр в самом деле любит Флоренс. Ты, конечно, испытывал сострадание к нему, но совершенно напрасно, уверяю тебя, он ее любит, а когда такой осел, как сыр, любит, это уж навсегда. Мы бы с тобой сказали, что этого не может быть никогда, по своей доброй воле не захочет, жениться на этой ужасной девице, но факт таков. Она заставляла тебя читать типы этической теории? Заставляла. Меня тоже. Это было первым, что открыло мне глаза на грозящую опасность. А вот сэр, он схромкал у нее эти типы и не поморщился. Не понял, разумеется, ни единого слова, но, повторяю, схромкал за милую душу. Они идеальная пара, жаль, что сорвалась. Конечно, если бы сыр ушел из полиции, можно было бы попробовать вернуть им взаимопонимание. В этой его службе корень всех бед. Было ясно, что он опять упускает суть проблемы. Мы не о сыре, — говорим старина, — обо мне. К сыру я отношусь вполне благосклонно. И был бы рад видеть его счастливо женатым, но основной-то вопрос в том, как вызволить беднягу Вустера, каким образом выпутаться Бертраму. — А ты действительно хочешь выпутаться? — Ну, знаешь, она же будет оказывать на тебя положительное влияние, не забывай, отрезвляющее, просветительное. — Зачем ты меня мучаешь, Бока? — Ну, хорошо. «А как ты выпутался в предыдущий раз, когда был с ней помолвлен?» «Долго рассказывать. Тогда, пожалуйста, не начинай. Я просто имел в виду, нельзя ли воспользоваться тем же приемом и для выхода из теперешнего кризиса. Боюсь, что нет. Тогда я должен был выполнить одно ее поручение, но не выполнил, и она послала меня куда подальше. Второй раз это уж не устроишь». «Да, понятно». Жаль, что ты не сможешь воспользоваться тем методом, к которому прибег я. Методом фитлоорта простым и действенным. Все б твои трудности преспокойно разрешились. Почему я не могу им воспользоваться? Потому что он тебе неизвестен. А ты бы мне объяснил? Бока покачал головой. После того, как ты почему-то отказался помочь мне добиться расположения твоего дяди Перси? Нет, Берти, метод фитлорта, испробованный, проверенный, и, можно смело сказать, стопроцентно надежный, получит только тот, кто его заслужил. Своим секретом я согласился бы поделиться лишь самым верным другом, надежным, как сталь. Слушай, я и есть друг, надежный, как сталь, Бока. Нет, Берти, ты совсем не как сталь, далеко не как сталь. Какой ты мне друг? Мне стало ясно из твоего поведения нынешней ночью. У меня просто открылись глаза, Берти. Мне в совершенно ином свете представилась наша с тобой многолетняя дружба, начиная с самых истоков. Конечно, если ты готов пересмотреть свое решение и все-таки согласишься сыграть свою роль в деле, план которого разработал Дживс, тогда бы я с величайшим удовольствием, но что толку рассуждать? Ты сказал «нет», так-то мой быть. Знаю, какая у тебя железная воля. Принятое тобой решение принято раз и навсегда. Но это еще как сказать, что воля у меня железная, я не отрицаю. — Но ее можно отключить, если обстоятельства этого требуют потому что волевой человек без труда определит, когда следует уступить и пойти на компромисс. Я с этим много раз сталкивался в моих взаимоотношениях с живсом Ты полностью ручаешься за этот свой секретный метод, — уточнил я. — Могу только свидетельствовать, что в моем случае он моментально принес желаемый результат. Только с ее минуты я был помолвлен с Флоренс раз-два, и вот я уже с ней. «Не помолвлен. В два счета. Больше всего похоже на магию. И ты мне его откроешь, если я пообещаю обругать дядю Перси? Открою, после того, как ты его обругаешь. А почему не прямо сейчас? Ну, просто прихоть у меня такая!» — И совсем не потому, что я тебе не доверяю, Берти, и опасаюсь, как бы ты, узнав секрет Фитлорта, не передумал и не отказался со своей стороны выполнить договор, но все-таки это было бы искушением, а я не хочу пятнать твою чистую душу соблазнами. — Но когда я выполню, ты мне расскажешь? Ты точно расскажешь? Как штык? Я задумался. Выбор, стоявший передо мной, был ужасен но колебался я недолго. Ладно, Бока, я согласен. Он любовно ткнул меня кулаком в грудь. За один вечер это стало у него неискоренимой привычкой. Молодчина! — похвалил он меня. Я так и думал, что ты согласишься. А теперь беги спать, чтобы выспался хорошенько и встал завтра бодрый и свежий, а я тут посижу еще, набросаю какие обороты и выражения, которые ты швырнешь старику в лицо. Нельзя полагаться на вдохновение минуты. Текст должен быть написан и вы, выучен изость. Да и вряд ли ты сам без посторонней помощи способен придумать что-нибудь подходящее. Тут требуется перо профессионала. Глава двадцатая Спал я в ту ночь беспокойным сном. Мне снился дядя Перси, гоняющийся за мной с охотничьим клыстом. Проснувшись поутру, я увидел, что, несмотря на свинцовый грустно сердце, погодные условия за окном просто великолепны. Солнце сияло, небо блистало голубизной, а в листве слышалось чириканье целого полчища или легиона наших пернатых соседей. Но, как я уже сказал, хотя природа и улыбалась в душе Бертрама, отсутствовала склонность следовать ее примеру. Солнечное сияние меня не будоражило. Небесная Лазурь, как иногда называют этот оттенок, не веселила. А что до птичьего ликования, то но при данных обстоятельствах казалось мне неумеренным. И в дурном вкусе. Когда человека ждет такое тяжкое испытание, какое ждало в тот день меня, не очень-то радует даже хорошая погода. часы показывали время весьма. Раннее. Обычно я воздвигаюсь от сна много позже, и будь камень у меня на сердце не такой тяжелый, я бы, возможно, перевернулся на другой бок и вздремнул бы еще минут сорок. Но мысль о черном деле, которое мне предстояло совершить, прежде чем солнце этого дня спрячется горизонтом, или, можно сказать, пока обед этого дня не упрячется в желудке, исключала дальнейший сон. Поэтому я поднялся и, подхватив губку и полотенце, направился было в ванную для обливания туловища, но заметил какую-то бумажку, торчащую из-под двери. Я ее поднял. Это оказался предназначавшийся для меня текст, над которым минувшей ночью трудился Бока. Кое-что из того, если помните, что я должен был, по его мнению, сказать дяде Перси. Я скользнул по нему взглядом, и на лбу у меня выступила испарина. В ужасе я пустился на кровать. Впечатление было такое, будто схватил рукой живую змею. Помнится, я уже выше рассказывал, как однажды юным растущим отроком в школе я проник среди ночи в кабинет нашего директора преподобного Обри джона с целью выкрасть горсть с другое печенье, которое, согласно моей информации, хранилось у него в шкафу. И как, исполнив задуманное, я обернулся и увидел, что законный владелец печенья при всем присутствовал, сидел за письменным столом и ледяным взором наблюдал за моими действиями. — А почему я сейчас опять припомнил тот случай? — Так это потому, что тогда, после краткой паузы, когда я стоял в смущении, а преподобный обрий все сильнее ерился и разводил поры, он дал юному Вустру пространную устную характеристику, которую я до сего дня считал высшим достижением в области ученой брани. Такое мог бы написать кто-нибудь из малых библейских пророков, ставший утром с левой ноги. Мне казалось, как я уже говорил, что до этой планки не дотянуться больше ни одному оратору. Текст был машинописанный через один интервал, слов примерно на шестьсот. Из этих шестисот не больше десяти таких, которые я способен был бы, если очень постараться, произнести перед человеком дядиного масштаба, разве что накачавший свыше ушей неразбавленным спиртом. А Боко. Не забудьте, назначил мое выступление на 10 часов утра. Выскочить пули из комнаты и ворваться к боку с пеной негодования на устах было для меня делом одно минуты. Но заготовленный мною красноречивый протест пропал даром, так как Бока в комнате не оказался. От пристрелой женщины, копошившейся в кухне, я узнал, что он отправился на реку купаться. Мчувству да. И вижу. Бока плещется на глубине, и воздух звенит от его жизнерадостного гогота. И опять мне пришлось прикусить язык, потому что со второго взгляда я обнаружил бок о бок с ним некий розовый, похожий на большого дельфина, объект, и понял, что в купании принимает участие Чеддер по прозвищу Сыр. Этому неутомимому стражу порядка в стипл Бампли и адресовал Бока свой жизнерадостный гогот. Я прикинул, что лучше мне не показываться. Было очевидно, что в данных условиях разговор с сыром не принесет ни проку, ни удовольствия. Словом, я побрел потихоньку вдоль берега, весь погруженный в думы, и вдруг слышу. Рыболовная леска со свистом разрезает воздух. Оказалось... Это Живс задает жару чешуйчатым жителям водной стихии. Я мог бы догадаться, что обосновавшись в степл бампли, он первым делом устремится на берег, чтобы забросить крючок другой. А поскольку именно этому любителю рыболову я был обязан теперешним своим бедственным положением, вы не удивитесь, если я скажу, что обратился я к нему довольно холодно. А, -а Дживс, буркнул я. — Доброе утро, сэр, — ответил он. — Чудесная погода. — Для кого-то, может быть, и чудесная, — сдержанно возразил я. — Но не для последнего из вустеров, который, по вашей милости, угодил в такую передрягу, в сравнении с которой меркнут все предыдущие. — Сэр? — Нет смысла говорить, сэр. Вы прекрасно знаете, что я имею в виду. — Исключительно благодаря вашим стараниям я теперь должен буду говорить дяде Перси такие слова, которые что-то такое ученят с его кудрями, что именно я в данную минуту не припомню. Но помаженные завитые кудри рассыплются, сэр, и каждый волосок поднимется, как иглы китовраса. — Китовраса? — Да, сэр. — Тут должно быть какая-то ошибка. — Такого... Животного нет, но, впрочем, не имеет значения. Важно, что из-за вас я оказался перед необходимостью обругать дядю Перси. Я хотел бы знать, зачем вы это сделали? Разве это не жестоко с вашей стороны? Не противоречит духу феодальной верности? На его лице выразилось недоумение. Легкое недоумение, другого от него не дождешься. Чуть-чуть вздернулась одна бровь, и капельку шевельнулся кончик носа. — Вы говорите, сэр, о том предложении, которое я выдвинул по просьбе мистера Фитлорта? — Да, я говорю именно об этом, Джесс. — Но ведь ваше согласие на сотрудничество в этом деле диктовалось исключительно движением вашего доброго сердца, сэр. Ваше право было отказаться от какого-либо участия в нашем плане. — Ха! Сэр! Я сказал Ха, Дживс, потому что именно это я и хотел сказать. Вам известно, что произошло этой ночью? Этой ночью многое произошло, сэр. Ваша правда? Среди прочего, я, например, получил удар по голове с каутским стеком от юного Эдвина, принявшего меня за грабителя. Вот как, сэр, после чего. Мы с ним разговорились, и он сообщил мне, что нашел ту брошь в траве, которую мы считали погибшей в огне, и вручил ее леди Флоренс в качестве подарка на день рождения от меня. Вот как, сэр, эта вещица оказалась соломинкой, перетянувшей чашу весов. Леди Флоренс жутко переругалась с сыром и дала ему отставку за неуважительные высказывания о современных прогрессивных взглядах И теперь опять, помолвлено, с несчастным козлом отпущения, которого вы видите перед собой. Я опасался, что он тут же опять произнесет «В самом деле, сэр!» А я бы тогда вполне мог забыть всякие цивилизованные благопристойности и влепить ему раза. Но он все-таки в последние минуты сдержался и только озабоченно и сочувственно поджал губы. Это тоже лучше. — А согласился я участвовать в вашей затее потому, что Боко, как он сам признался, знает простое и верное средство избавления от помолвки с этой конкретной барышней, но сообщит мне его только после моего разговора с дядей Перси. — Я понял, сэр. Мне бы надо узнать это средство. Метод сыра наговорить гадости насчет современных прогрессивных взглядов для меня не подходит. Я не могу сочинить ничего подходящего. В моем случае либо средство Боко, либо ничего. Вы, случайно, не знаете, из-за чего леди Флоренс прервала с ним отношения? — Не знаю, сэр. — Для меня вообще новость, что мистер Фитлоттер был обручен с ее милостью. — Конечно, был. Еще бы. В послевустеровский и дочедровский период. Но что-то такое между ними произошло. Какие-то нелады, и все немедленно отменился. как по волшебству, — Бока сказал. Он что-то предпринял, мне кажется, чтобы это могло быть. — Не рискну выдвигать предположение, сэр. Может быть, вы желаете, чтобы я провел опрос среди слуг в Бампли и Холли, сэр? — А что? — Это отличная мысль. — Не исключено, что кто-то из них осведомлен об этом событии. — Да, там... — Наверное, много дней об этом только и разговору было. — Поинтересуйтесь у дворецкого. — Прощупайте повара. — Очень хорошо, сэр. — Или можно поспрашивать личную горничную леди Флоренс? — Кто-нибудь наверняка то знает. Немного из того, что делается в доме, остается тайной для обслуживающего персонала. — Ваша правда, сэр. Слуги в доме, как правило, хорошо обо всем осведомлены. — Да, и еще вот что. — Имейте в виду, необходима быстрота. Если вам удастся снабдить меня информацией до того, как я двинусь на дядю Перси, то есть до десяти часов это предельный срок, тогда я смогу не обращаться к дяде со словами и примыслей, о которых я честно признаюсь, мурашки по спине бегут. — А что касается счастья Бока и его дамы сердца, то я, конечно, буду рад им посодействовать, но, наверное, это можно сделать каким-нибудь другим менее убийственным способом. — Слом, Джейвс, не теряйте времени, идите и проведите опрос. — Очень хорошо, сэр. — Встреча у ворот, начиная с половины десятого. Я там буду ждать вас с донесением. Постарайтесь не подвести меня. Сейчас такой момент, когда люди доброй воли должны сплотиться и прийти человеку на помощь. Если б я показал вам составленный боку список слов и выражений, которые от меня требуется бросить в лицо дяди Перси, к сожалению, он остался у меня в комнате, выпал из моих похолодевших пальцев. Ваши заветаенно помаженные кудри рассыпались бы, как миленькие можете мне поверить. Вы точно помните, что там написано? в раз. Точно, сэр, поразительно. Хотя Шекспир, он вообще, наверное, по большей части совал в свои сочинения, что под руку подвернется. Поскольку я собирался в ванную, когда прочел счинение Бока, и побежал его разыскивать. На мне все еще было обычное ночное одеяние английского джентльмена, плюс халат. Так что пока я вернулся к себе, Переоделся, явился в столовую, прошло еще некоторое время. Бука был уже там и уминал утреннюю яичницу. Я спросил у него, кто такой китоврас. Но он ответил, к черту всех китоврасов, а видел ли я инструкцию, а если видел, то каково мое мнение? нет я ему ответил, что еще бы не видеть. Видел, и она меня потрясла до глубины души. Нет на свете такой силы, — добавил я который бы заставила меня пересказать дяде Перси даже в общем и целом кошмарное содержание этого документа. Кошмарное содержание? Да, мои слова. Боко обиженно пробормотал что-то насчет художника и убийственной критики. По-моему, это отличная проза. Упругая, плотная, выразительная. Тема меня вдохновила, и, на мой взгляд, я справился с ней неплохо. — Ну, конечно, если тебе кажется, что личная нота несколько слишком подчеркнута, можешь кое-где внести небольшие поправки, разумеется, сохранив суть. — Кстати сказать, — вставил тут я, чтобы его немного подготовить, — не удивляйся, если в последнюю минуту все-таки переменю свои планы и выйду из игры. Что? Я подумываю об этом. — Ну, знаешь ли, это говорит «да». — Это же еще не слышал, что я хотел спросить. Я знаю. — И это, — говорит Бертрам Востер, — верно? И что же? — Да. Дальше его застольные речи приняли довольно язвительный критический уклон и коснулись так называемых «старых товарищей», которых он до сих пор считал надежными и верными. А они, к великому разочарованию, — оказывается трусливыми ничтожествами, малодушными, как зайцы. — Где же внуки английского бульдога, я спрашиваю? Горько заключил он на высоких тонах. — Ну что ж, ты, конечно, понимаешь, что отсюда следует. Подведешь меня, и не видать тебе тайного средства фитлорта. Я хитро улыбнулся и положил себе на тарелку кусок ветчины. — Много ты знаешь, — подумал я. Я буду смотреть, как ты идешь к алтарю об руку с Флоренс Крей, и даже пальцем не пошевельну, чтобы спасти тебя. Мало того, ты услышишь в хоре один голос, который будет петь о высшая любовь громче всех, и это будет мой голос. Лучше выбрось это из головы, Берти, я тебе советую. — Я же не говорю, что отказываюсь сыграть свою роль, — возразил я. — Я говорю только что, может быть, откажусь. Это его немного успокоило, он слегка размяк и высказался в том духе, что «Когда настанет миг, он уверен, лучшая сторона моей натуры возьмет верх». А еще немного погодя мы расстались, обменявшись взаимными наилучшими пожеланиями. Между нами было заранее условлено, что в Бампли-холл мы придем порознь. Ему, считал Боко, и не без основания, лучше пробраться в дом тайно а то еще на него набросится и выстрелит вон. Потому он сказал, что пойдет в обход, отыщит где-нибудь прореху в изгороде и подкрадется к окну кабинета, держась под прикрытием кустов, и ступая с осторожностью, чтобы не хрустнула ветка под ногой. Ну, я пошел сам по себе и у ворот увидел дожидающегося Дживса. С первого же взгляда я понял, что у него есть для меня добрая весть. Я умею определять. Он не то что улыбается в таких случаях, улыбаться он не умеет, но уголки губ у него слегка вздрагивают, и взор исполнен благорасположение. Я поспешил с вопросом. — Ну как, Дживс? — У меня есть для вас нужные вам сведения, сэр. Вы герой, Дживс. Расспросили дворецкого? Прощупали повара? На самом деле информацию я получил от мальчика, который чистит ножи и ботинки, сэр. От подростка по имени Арбут. Каким же образом он попал в наши специальные корреспонденты? Дело в том, сэр, что он оказался очевидцем интересующего нас происшествие, когда, скрывшись за кустом, втайне покурил сигарету. С этой позиции он мог наблюдать всю сцену. — Что ж там творилось? — Рассказывайте, Дживс, и не опускайте ни одной, самой мельчайшей подробности. Первым, что его привлекло, это было явление мастера Эдвина. Значит, без него и тут не обошлось. Не обошлось, сэр. Его роль, как вы увидите, была весьма важной. По словам Эрбута, мастер Эдвин пробирался среди кустов, сосредоточенно глядя себе под ноги. Похоже было, что он шел по следу. Следопыт! Байскауты все обожают строить из себя следопытов. Именно так, насколько мне известно, сэр. А его действиями сестринским умилением любовалась леди Флоренс, срезавшие цветы на цветочном бордюре по соседству. Наблюдала за ним. Да, сэр. С другой стороны, в это же время появился мистер Фитлорд, двигавшийся по следу молодого джентльмена. А, выслеживал следопыта. — Да, сэр. Эрбуд говорит, что вид у мистера Фитлоорта был сосредоточенный и целеустремленный. Таков, во всяком случае, смысл его слов, хотя сами слова он употребил не эти. Мальчики, которые чистят ножи и ботинки, по большей части не умеют правильно выражаться. — Я тоже это заметил. Словарь у них бедный. — Продолжайте, Дживс. Я сгораю от нетерпения. Итак... — Боко, вы говорите, шел по следу Эдвина. Зачем? — Тот же вопрос задал себе Эрбут. Он был озадачен? — Да, сэр. — Неудивительно. — Я тоже озадачен. Вижу, что интрига закручивается, но провалится мне, если понимаю, к чему дело идет. — Однако очень скоро мотивы мистера Фитлоорта стали ясны, сэр. Когда мастер Эдвин приблизился к цветочному бордюру, он внезапно прибавил шагу эдвин нет сэр мистер фитлорд он подскочил к молодому джентльмену и воспользовавшись тем что тот приглядываясь к следу нагнулся нанес ему сильный удар ногой по телу вот это да мастер эдвин подлетел в воздух и упал прямо к ногам леди флоренс ее милость потрясенные и разгневанная, Резко упрекнула мистра Фитлуорта и потребовала, чтобы он немедленно объяснил свой безобразный поступок. Он попытался оправдаться тем, что где мастер Эдвин ковырялся в его электрической яйцеварке, вследствие чего сырое яйцо вылетело из аппарата и ударило его по носу. Однако ее милость не сочла возможным принять такое оправдание и объявила помолвку расторгнутой. Я набрал в грудь воздуха. Пелена упала с моих глаз. Мне все стало ясно. Вот, оказывается, какое оно, средство фитлорта. Пинок взад юному Эдвину. Не зря Бока назвал его простым и безотказным. Все, что нужно, — это крепкий башмак и сестринская любовь. Я услышал вежливое покашливание Дживса. — Если вы поглядите влево, сэр то увидите, что на аллею как раз вышел мастер Эдвин и нагнулся над каким-то предметом на земле, чем-то привлекшим его внимание. Глава 21 Я его понял. Ясно ведь, что он хотел сказать. Одного того, как он при этом на меня посмотрел, с намеком и призывом, было довольно, чтобы я уловил скрытый смысл его сообщения. Точно так мог смотреть папаша римлянин, передавая сыну щиты и копье и подталкивая его на битву. Последние слова Дживса должны были взбодрить меня, как зов боевой трубы, и однако же я оставался в нерешительности. Конечно, после того, как юный Эдвин шарахнул меня ночью стеком по голове, возможность сдать ему пинка была заманчива, мальчишка уж давно напрашивался на что-нибудь в подобном роде. Но, браться за такое дело на холодную голову все же немного неловко. Ну, как, скажите на милость, подвести к этому в ходе обычного разговора? Привет, Эдин, как дела? Прекрасная погода, не правда ли? И шмяк? Вот, видите, я и говорю, неловко. В случае боку все складывалось совсем иначе. Он был в состоянии слепого бешенства, которое охватывает человека, получившего по носу сырым яйцом. Это давало ему определенный разбег. — Словом, я стоял и задумчиво теребил подбородок. — Верно, — говорю. Это он и действительно, как вы заметили, стоит, нагнувшись. — Но, Дживс, вы в самом деле рекомендуете... — Да, сэр. — Что, прямо сейчас? — Прямо сейчас, сэр. В делах людей прилив есть и отлив, с приливом достигаемого успеха, когда ж отлив наступит, лодка жизни по отмелям несчастье волочится. Да, да, конечно, тут двух мне не быть не может, но если вы имеете в виду, сэр, что необходимо еще присутствие леди Флоренс в качестве свидетельницы происходящего, как это было в случае мистера Фитлорта, то я с вами совершенно согласен. Я могу пойти и сообщить ее милости, что вы ждете ее в аллее и были бы рады перемолвиться с нею несколькими словами. Но я все еще колебался. В делах такого рода бывает полностью разделяешь общую идею, но когда доходит до практического осуществления, все-таки как-то не можешь решиться. Я объяснил это Дживсу, и он сказал, что примерно то же самое было с Гамлетом. — Ваша нерешительность вполне понятна, сэр. Меж выполнением замыслов ужасных и первым побуждением промежуток похож на морок или на страшный сон. Наш разум и все члены тела спорят, собравшись на совет, и человек похож на маленькое государство, где вспыхнуло междоусобие. — Вот, вот именно, — согласился я. Он хорошо умеет формулировать такие вещи. — Если это поможет вам разжечь кровь и напрячь все жилы, сэр, — Позвольте напомнить вам, что уже почти десять часов, и только спешное исполнение предложенного мною плана избавит вас от необходимости явиться в кабинет его сиятельства. Он избрал верный подход. Я больше не колебался. Вы правы, Дживс. Сколько, по-вашему, времени я должен буду занимать Эдвина разговором, пока вы не вышлите на сцену, леди Флоренс? Не доли нескольких минут, сэр. Мне известно, что ее милость сейчас находится в своих апартаментах и занимается литературными трудами, так что она явится, так сказать, по первому зову. В таком случае вперед! Очень хорошо, Зар. Он, мерца и уплыл выполнять поручение, а я, слегка мобилизовав нервы и напрягшие жилы, насколько это осуществимо, прямо так, с бухты-барахты расправил плечи и отправился туда, где посреди дороги сидел на корчиках Эдрин. Утро было по-прежнему погоже, солнце сияло, и черный дрозд, помню, свистал в близлежащем кустарнике. Да и чтобы ему не свистать, я просто упомянул о нем, желая подчеркнуть царившие кругом безоблачное спокойствие. Признаюсь, у меня тогда мелькнула мысль, что для такого дела более подходящей сценой был бы пустынный верещатник в помощь а над ним, чтоб выл холодный ветер, и три ведьмы произносили бы свои реплики над кипящим котлом. Ну да что поделаешь, приходится выбирать одно из двух. Посторонний наблюдатель, я думаю, не заметил бы ничего особенного в выправке Бертрама, шагающего к своей жертве. Может быть, он бы подумал про себя, что Бертрам сегодня в превосходной форме. Подойдя к линцу, я остановился. — Привет, юный Эдвин, — говорю я ему. Он смотрел в землю, но при звуках знакомого голоса поднял на меня пару глаз в покрасневших веках. Настоящий хорек, ищущий общество себе подобных. — Привет, Берти. — Знаешь, Берти, я сегодня утром совершил еще одно доброе дело. — Да. — Кончил наклеивать в альбом Флоренс все отзывы на ее роман. Теперь у меня заполнено все до прошлой среды. — Молодчина. Нагоняешь. А что ты тут делаешь? — Изучаю муравьев. — Ты знаком с муравьями, Берти? — Только на пикниках с ними встречался. А я читал про них. — Интересный. Не сомневаюсь. Я был рад предложенной теме. Ее нам с лихвой хватит до прибытия Флоренс. Было видно, что юный негодник до макушки полон знаниями об этих трудлюбивых букашках. И только того и ждет. — Чтоб поделиться со мною. — А ты знал, что муравьи умеют разговаривать? — Разговаривать? — На свой лад. Между собой, понятное дело. Они колотят головой о листок. — Да, Берти, как твоя голова сегодня? Я чуть не забыл справиться. — Еще чуть видимо. Я так и думал. Надо же. Ну и смеху было ночью, правда? Я от хохта потом никак уснуть не мог. Он звонко расхохотался, и от этого пронзительного звука всякие угрызения начисто испарились из моей груди. Мальчишка, для которого шишка на макушке Вустера размером с мяч для гольфа является предметом бессердечного смеяния заслуживает любого самосвирепого пинка. Теперь задача, которую мне предстояло выполнить, не внушала мне больше ничего, кроме злорадства и упоения. Святое дело, можно сказать. Только подумать, как много пользы принесет этому ребенку хороший основательный пинок взад. Он может послужить для него началом новой жизни. Значит, ты хохотал, а, вовсю? Ха! — промолвил я и скрипнул несколькими зубами. Бесело, конечно, то, что я уж вполне раскочегарился и был готов к выступлению, и Эдвин в ходе своих муравьиных штудий принял как раз такую позу, какая требовалась по сараю. и приступить к действиям пока еще нельзя. Я был как гончий пес на сморке До прихода Флоренс я ничего стоящего не мог сделать, как выразился Дживс. Необходимо ее присутствие в качестве свидетельниц происходящего. Напрасно высматривая ее, я обшаривал глазами горизонт, как потерпевший крушение моряк высматривает в морской дали одинокий парус. А тем временем продолжалась наша беседа о муравьях. Эдвин объяснил мне, что они относятся к семейству Гименоптера, а я в ответ пробормотал. «Ну — Ну-ну, люди какие же острые, а? Они характеризуются чрезвычайно четким делением туловища на отдела. Голова, грудь и брюшко, и еще у них брюшко прикреплено к груди посредством черенка или петиолы из двух чешуек или узлов, и поэтому может свободно поворачиваться относительно груди. Честное слово, самка кладет яйца и кормит личинок тем, что отрыгивает из желудка. Не будем касаться неаппетитных подробностей, мой друг. И самцы, и самки имеют крылья. Почему бы им их и не иметь? Но самки себе крылья отрывают и бегают без них. Не верится. Даже муравьи едва ли способны на такую глупость. Нет, это правда. Так в книге написано. Ты видел, как муравьи сражаются? Что-то не припомню. Они встают на задние ноги и подгибают брюшко. Тут, к великому моему сожалению, то ли для наглядности, то ли у него ноги затекли, Но именно так он и поступил. Встал на задние ноги и подогнул брюшко. В это же самое мгновение я увидел вдали Флоренс. Она вышла из дома и торопливо зашагала в нашу сторону. Ситуация создалась критическая. Человек менее изобретательно решил бы, наверное, что все пропало. Но мы в устры соображаем быстро. — Эй, смотри-ка, — сказал я, — что случилось? — Это ты уронил шестипянцевик? — Нет, кто-то уронил. Погляди, где? Вон, под кустом я показал на какой-то куст, росший с краю аллеи. — Как вы, наверное, поняли. Говоря это, я опустился до хитрости. Люди, знающие Бертрама Вустро и его твердые правила, могут предположить, что после такого сознательного отклонения от истины щеки его залились с краской стыда. Ничего подобного. Щеки у него действительно раскраснялись, но то был. Румянец азарта, азарта и торжества. Тонкий расчет на его детскую жадность полностью оправдался. Не успел я оглянуться, как он уж стоял на четвереньках, и притом в такой подходящей позе, что удобным я сам не смог его поставить. Его выпуклые в обтяжку шорты смотрели на меня снизу вверх призывно и соблазнительно. — Как справедливо, — говорит Дживс, — в делах людских есть приливы и отливы. С приливом достигаем мы успеха. Я замахнулся ногой и шарахнул его потому месту, где ткань была натянута сильнее всего. Результат оказался превосходен. Принимая во внимание, что я со школьных лет никого не пинал, можно было опасаться некоторой заржавленности в суставах но нет ничего подобного давняя ухватка сохранилась расчет был точен и исполнение безупречно мальчишка исчез в кустах пролетев по воздуху как из пушки и в тот же самый миг раздался голос Форенс. «Ах — ах в этом возгласе ощущалось бездные эмоций, они хлестали через край но к великому моему недоумению это Были не совсем те эмоции, которых, естественно, было бы ожидать. Ужас в нем отсутствовал. Не было ничего похожего на негодование и оскорбленную сестринскую любовь. Хотите, верьте, хотите, нет, но преобладала в этом возгласе нота радости, можно даже сказать, ликования. Короче говоря, ее, ах, в сущности, равнялось обновенному «Ура!» И я был этим глубоко озадачен. — Вот спасибо, Берти, — сказала она. — Я как раз собиралась сама отдать ему хорошенько. — Эдвин, поди сюда. В Чаще леса затрещало. Рассудительный ребенок осторожно выбирался из зарослей, придерживаясь диаметрально противоположного направления. — Ух ты! — смутно донеслось издали, и он окончательно сгинул, не оставив даже обломков Флоренс взирала на меня с сердечным и благодарным выражением во взгляде и с довольной улыбкой на губах. — Большое тебе спасибо, Берти! — повторила она прочувствованным голосом. — Я готова с него шкуру спустить. Открывая альбом с газетными вырезками, а негодник половину отзывов на сплин и розу наклеил вверх-изнанкой, по-моему, на зло Жаль, что не удалось его поймать, но ничего не поделаешь. Не могу сказать, Берти, до чего я тебе благодарна. Как ты додумался? Да так. Пришло вдруг в голову. Понимаю. Внезапно осенило. Центральная тема моего романа тоже пришла мне в голову внезапно, как бы сама по себе. Джив сказал, что ты хочешь со мною поговорить. Это что-то важное? Да нет. Ничего важного. Тогда отложим. Я пойду попробую как-нибудь отпарить то, что он наклеил. Может быть, получится. И она торопливо зажигала обратно, но все-таки на пороге оглянулась и любовно махнула мне рукой. Я остался один и мог, наконец, проанализировать создавшееся положение. Хуже всего себя чувствуешь, мне кажется, когда накрыла дело, которое ты считал у тебя в кармане. Я растерянно смотрел в будущее и никак не мог вздохнуть, мне словно влепили медицинболом под ложечку. Был со мной один раз такой случай, когда я ездил в Америку. Даже неожиданно обнаружившиеся в характере Флоренс нормальные человеческие черты, а наличие которых я до сих пор и не подозревал, не могли примирить меня с тем, что меня теперь неотвратимо ожидало. Флоренс! Который хочет содрать шкуру с Это, конечно, лучше, чем Флоренс, не способный испытать такие желания, но все равно как не верти, ничего хорошего я впереди для себя не видел. Сколько я так простоял, предаваясь горьким думам, прежде чем не обратил внимания на слабые пописки у нее себя под боком, мне трудно сказать. Довольно долго, я думаю, так как. Когда я все же заметил рядом с собой Нобби, она уже дергала меня за рукав, довольно раздраженно, точно человек, который пытается вступить в общение с глухонимым, но в конце концов убедился, что от такого одностороннего разговора одна досада и никакого прока. — Берти! — А? — Прости, я задумался. — Ну, ткачнись! — Опоздаешь! — Опоздаю куда? — К дяде Перси в кабинет. Я уже раньше имел случай сообщить, что неплохо умею различать у тучек светлую изнанку, и если любой катаклизм или бедствие имеет положительную сторону, я рано или поздно обязательно ее замечу. Вот и теперь слова Нобби напомнили мне, что крушение всей моей жизни имеет положительную сторону как не мрачна открывающаяся перед мной перспектива, от которой уже не отвертеться, да то можно, по крайней мере, избежать разговора с дядей Перси. «А — -а -а -а, говорю, — ты вот о чем. — Это отменяется. — Отменяется? В награду за участие в этом деле мне должны были открыть тайный способ Фитлорта, как освободиться от помолвки с Флоранс Крей. Я его уже узнал. И он здесь неприменим, поэтому я возвращаю верительные грамоты. Значит, ты отказываешься нам помочь любым другим образом, который вы мне предложите, пожалуйста. Но не посредством приведения в бешенство дяди Перси. Ах, Берти, и нечего восклицать. Ах, Берти. Ноби выпучил на меня глаза. И на минуту мне показалось, что сейчас снова вступят в действие жемчужные капли, о которых так красноречиво говорил Бокко. Но хопфуды сделаны из прочного материала. Плотину не прорвало. Но я не понимаю, только произнесла нобби Я подробно объяснил ей, что произошло. Бока утверждал, заключил я свой рассказ, что его метод безотказен. Но это оказалось не так. Если никакого другого предложения у него нет, я. Но у него есть другое. Вернее, у меня есть. У тебя? Ты хочешь, чтобы Флоренс расторгла помолвку Да. Тогда ступай, поговори с дядей Перси. А я покажу ей то письмо, где ты написал все, что о ней думаешь. Оно не может не подействовать. Я встрепенулся. Точнее, я подпрыгнул вверх на добрый фут. Вот это да! Ты что, не согласен? Еще бы не согласен! Я разволновался, как кажется, никогда в жизни. Про то письмо я совершенно позабыл, но теперь, припоминая его пламенные строки, я почувствовал, что надежда уже совсем была умершая, скидывает в себя гробовые пелены и снова приступает к исполнению прежних обязанностей. — Способ фитлорта, может, и не сработал. Но средство юный Хопфуд без сомнения сделает свое дело. — Нобби! — Думай набегу. Ты обещаешь показать то письмо Флоренс, честное и благородное, если ты задашь жару дяди Перси. — Бока на посту? — Сейчас уже наверняка. — Тогда с дороги. — Я иду. И я как на крыльях устремился к дому, перескочил через порог... Пронесся по коридору к дверям дядиного логова и вломился в дверь. Глава 22 Кабинет дяди Перси, который я, вообще говоря, посетил сейчас впервые в жизни, представлял собой, как пишут в сценических ремарках, богатый интерьер, изобилующий всевозможными столами и столиками, креслами, коврами и прочими устройствами. Одну стену целиком занимали книги, а на противоположной висело большое живописное полотно, изображающее, надо полагать, нимф или кого-то в этом роде, занятых играми с существами, которые, как я понял по виду и манерам, были фавнами. Обращали на себя также внимание большой глобус, вазы с цветами, чучело форель и скульптурный бюст. Не исключено, что покойного мистера Гладстона. — Одним словом, там было все, что твоей душе угодно, кроме самого дяди Перси. Он не восседал в кресле за письменным столом и не расхаживал туда-сюда по комнате, подкручивая глобус, нюхая цветы в вазах, читая корешки книг, любуясь чучелом форели или разглядывая фавнов и нимф. — Нигде! — Не видно было ни малейших признаков дяди Перси, и это полное отсутствие в помещении родственников и свойственников сильно меня озадачило. Странно испытываешь ощущение, когда настроился на стычку с противником, и вдруг убеждаешься, что никакого противника в поле зрения нет. Вроде как поднял ногу, чтобы ступить на последнюю ступеньку, а ступенька не оказалась. Я стоял, прикусив губу, и растерянно думал о том, что же делать дальше. Аромат сигарного дыма, все еще висевший в воздухе, свидетельствовал о том, что совсем недавно дядя здесь был. А распахнутая дверь на террасу подсказывала, что он мог выйти в сад. Может быть, чтобы на свежем воздухе поломать голову над одолевавшими его заботами, например, а как, черт возьми, при таких порядках в бампли холли улучить пять минут для спокойного разговора с глазу на глаз чечестром устрицей? В этой ситуации я колебался. Последовать ли мне за ним в сад? или же, сохраняя статус-кво, остаться на месте до его возвращения. Многое тут, конечно, зависело от того, как долго он будет отсутствовать. Ведь боевой задор, с которым я влетел в кабинет, само собой не вечен. Я уже ощущал определенное похолодание в области ног, не говоря о пустоте под диафрагмой и склонности к икоте. Еще минута или две промедления, и недуг распространится по всему телу. Так что дядя, вернувшись, застанет у себя в кабинете Бертрама, из которого уже выспались все опилки. Вустера, только на то и способного, что лепетать «да, дядя Перси или «нет, дядя Перси. Следовательно, как не посмотреть?» А лучше все же выйти в сад и обратиться к нему прямо на широких, открытых просторах, где затаился где-то поблизости Боко. Подойдя к распакнутой двери, я уж был готов переступить через порог, хотя и не особенно радуюсь предстоящей встречи, когда мое внимание привлекли какие-то громкие голоса. Они доносились издалека, и текст диалога не достигал барабанных перепонок, отчетливо слышны были только обращения, — Мой дорогой Орплездон и Эй вы ничтожество! На основании чего я заключил, что они принадлежат, соответственно, Боко Фитлоарту и владельцу замка. А в следующую минуту... Моя догадка подтвердилась. На ужайку перед домом вышла небольшая процессия. Возглавлял ее Боко. С видом менее оптимистичным, чем мне случалось увидеть. А за ним следовал мужчина, похожий на садовника, вооруженный вилами и с подкреплением в лице пса, неопределенных кровей. Замыкал шествие дядя Персии, угрожающий размахивающей сигарой с видом ангела, изгоняющего Адама из Эдемского сада. Говорил главным образом дядя. Боку время от времени оглядывался, порываясь, возможно, тоже что-то сказать. Но у пса на морде было такое выражение, которое свидетельствовало о способности на грабеж, измену, хитрость, а упомянутые вилы концами почти касались его брюк, и речи его оставались непроизнесенными. Прошествовав в хвосте колонны до середины лужайки, дядя Перси оторвался от своих спутников и решительными шагами направился ко мне, раздраженно попыхивая сигарой. Боку его новые друзья продолжали двигаться по направлению колей. Я был естественно потрясен зрелищем старого друга, выдворяемого вон из парка, но потом подумал, что, стал быть, мне тут больше делать нечего. Весь смысл плана, в осуществлении которого я согласился принять участие, состоял в том, чтобы, когда я буду высказываться перед дядей Перси. Поблизости находился Бока, но сейчас было совершенно ясно, что пока пристрелый свойственник вернется к себе в кабинет, Боку улетит вдаль, как легкая цветочная пушинка. Соответственно, я рванул к выходу, не заботясь о соблюдении протокола, как вдруг заметил над притолкой потрясающий похожий портрет тети Агаты от пояса и до макушки. Входя, я его не увидел, так он оказался у меня за спиной, но теперь она смотрела прямо на меня, и я с разгона так и остановился, словно наткнулся на фонарный столб. Это было произведение одного из тех художников, которые передают на полотне душу оригинала и смотревший на меня портрет. Так красочно передавал душу тети Агаты, словно это смотрит она сама собственной грозной персоной. Я чуть было не сказал А, здравствуйте. И одновременно чуть ли не услышал, как она произносит Берт Чей, привычным, властным, безапредсонным тоном, всегда внушавшим желание съежиться клубком, в надежде, что крутость и рыболепие помогут отделаться малой кровью. Разумеется, молодуши это был лишь мимолетное. Мгновение спустя Бертрам уже снова был самим собой, но за это мгновение дядя Персик как раз успел громко топой возвратиться из сада в свой кабинет. Пути к бегству оказались отрезаны. Поэтому я остался стоять на месте, выпрастывая манжеты, это иногда придает храбрости. Дядя Персик произносил монолог. Я наступил на него, наступил ногой ему на руку, он затаился в траве. И я на него наступил. Мало того, что этот субъект расхаживает по моему парку без приглашения в любое время ночи, но он приходит еще и днем и валяется на моей личной траве. И приградить ему путь невозможно, он просачивается сквозь землю, как нефть. Только тут он заметил присутствие племянника. — Берти, а? — Привет. — Привет, дядя Перси. — Дорогой мой. — Я как раз хотел тебя видеть. — Бесполезно говорить, что его слова меня удивили. Это было бы слишком слабо сказано, они меня совершенно потрясли. Ну, подумайте сами. Я близко знал старого сыча добрых пятнадцать лет и в отречестве. И потом, когда вырос, и ни разу за все это время он ни намеком не дал мне понять, что мое общество для него хоть сколько-нибудь привлекательно. Я бы даже сказал, что... В большинстве случаев при общении со мной он всячески подчеркивал обратное. Я уже упоминал эпизод сарапником. Но за эти годы имели место и другие происшествия подобного рода. Мне кажется, я достаточно ясно дал вам понять, что за все времена природа произвела на свет немного таких твердокаменных людей, как этот грозный персеваль лорд Хорплездон. Закаленные капитаны дальнего плавания, привыкшие без малейшего трепета смотреть в глаза штормам в океане, начинали дрожать, как блан манже будучи призваны пред его очи и спрошены, какого черта они не положили, или, наоборот, положили руль на борт, и какого дьявола выкатили, или не выкатили, бочку нают когда последний раз ходили в плавание на шхоне, принадлежащей его компании. Ухватками он сильно напоминал каймановую черепаху, особенно раздражительного Норова, и всегда чудилось, что у него вот-вот поползет пена изо рта. Тем не менее, этот старый свояк сейчас взирал на меня, если присмотреться сквозь усы не только почти по-человечески, но даже просто приветливо, и, похоже, совсем не испытывал общепринятых мучений, которые обычно вызывают у людей один вид Бертрама Вустера. — Кого? — Меня? — слабым голосом переспросил я, пораженный до такой степени, что даже облокотился на глобус. — Да, тебя! — Вот именно! — Не выпьешь ли рюмку, Берти? Я пролепетал что-то такое, что, мол... Пить еще рановато, но он отвел мои возражения, сказав, никогда не рановато пропустить рюмочку, если только что брел по щиколотку в чертовых фитлортах. Я вышел на прогулку с сигарой и шагал, погрузившись в размышления на важные темы личного характера, как вдруг моя нога вошла во что-то раскисшее, и это оказался он. Затаился в высокой траве у пруда, словно полевая мышь, или еще какая-нибудь ужасная тварь. Будь у меня слабое сердце, тот бы у меня и конец пришел. Мысленно я оплакивал боку. Нетрудно было представить себе, что произошло. Прокравшись к кабинетному окну, бедняга, должно быть, услышал шаги дяди Перси и запрятался в траве, не чая и не что. Минуту спустя огромный башмак опустится на некую мягкую часть его организма, как можно было понять из упоминания чего-то раскисшего. Каково ему было, страшно подумать, а каково было дяде Перси. Получилась одна из тех ситуаций, когда жалко обе стороны. И то, что исполняла главную роль, и то, что шла под номером вторым. — Фитлорд! — дядя посмотрел на меня сукаризной. — Твой приятель? Да, да, друг детства. — Надо осмотрительнее выбирать друзей, — произнес он наставительно, сделав первый шаг в сторону от только что проявленной необычной благосклонности. Тут-то, наверное, мне и надо было выступить с горячей речью в защиту Бока, оттенить его положительные черты, но я не мог припомнить ни одной, поэтому промолчал. А дядя продолжал развивать свою мысль. — Ну да ладно! Бог с ним. Мои садовничьи силы в настоящий момент выдворяют его из наших пределов. Им дан твердый приказ при малейших признаках сопротивления всадить его вилы в седалище. Можно надеяться, что впредь он будет появляться здесь существенно реже. клянусь, именно это требуется, бамплихолы, чтобы быть настоящим раем на земле. Поменьше фитлоторов и получше качеством. Возьми сигару, Бертик. — Да нет, спасибо, не надо. — Вздор. Не понимаю такого непоследовательного отношения к моим сигарам. Когда я запрещаю, ты их берешь и куришь, помнишь, арабник, а? Хе -хе. А когда я предлагаю тебе закурить, ты отказываешься. Глупости и все это. Су эту штуковину в свою пасть, негодник. Заключил он и вытащил из коробки длинную, как торпеда, сигару. И чтобы я больше не слышал от тебя никаких спасибо, не надо. Я хочу, чтобы ты чувствовал себя раскованно и уютно, потому что мне нужно посоветоваться с тобой по важному вопросу. Давай сюда, Майпл. Я забыл упомянуть, что еще раньше при словах «никогда не рановато пропустить рюмочку» дядя надавил кнопку звонка, вследствие чего явился дворецкий и выслушал распоряжение. И вот теперь он снова возник, неся в руках полбутылки из старейших запасов. Тароватым жестом, раскупоривая вино, дядя Перси продолжал рассуждать. — Да бог с ним, с фитлотером. Он протянул мне бокал с драгоценной влагой. — Изгоним его из наших мыслей. Мне надо обсудить с тобой другие вещи. И прежде всего, твое здоровье, Берти! И ваше слабым голосом ответил я. — Успешных преступлений! — «Обдери вам нос!» — не совсем опомнившись, отозвался я. «Песок тебе в глаз!» — не полез за словом в карман этот неузнаваемый свойственник. «Да, так прежде всего...» — продолжал он, торопливо опрокинув в глотку полный бокал. «Я хочу выразить восхищение достойным и великолепным поступком, который ты сейчас только что совершил налей. Я видел Эдвина, и он сообщил мне, что ты дал ему пинка взад. Я уже не один год мечтаю это сделать, но все не могу решиться. С этими словами дядя встал с кресла, протянул мне руку, горячо пожал мою и снова сел. — Перебирая в памяти наши с тобой последние встречи, Берти, — продолжал он, — не то чтобы тихо, тихо он говорить не умел, но настолько тихо, насколько может говорить человек, который не владеет тихой речью. — Я... Опасаюсь, что произвел на тебя впечатление злобного и сварливого старикашки. Я, кажется, резко говорил с тобой нынешней ночью, не придавая этому значения. Будь ко мне снисходителен. Человека, имеющего такого сына, как Эдвин, нельзя судить по тем же меркам, как и людей, у которых нет такого сына, как Адвин. «Ты знаешь, что он сегодня ночью стукнул меня своим чертовым скаутским стаком?» «Меня тоже. Прямо по... А меня по голове. Принял меня за грабителя, видите ли. Совершеннейший вздор. Я хотел ему всыпать, но вмешалась Флоренс и не позволила. Ты не представляешь себе, что я почувствовал, узнав о твоем пинке. Жаль, не видел своими глазами». Однако из его рассказа я понял, что ты вел себя отважно и изобретательно, и, честно скажу, я полностью изменил мое мнение о тебе. Много лет я видел в тебе лишь Ротезея и Лоботряса, но теперь понял, как я глубоко заблуждался. Ты проявил талант деловитости и предприимчивости, и я решил, что именно ты можешь дать мне совет в эту решающую для моих дел минуту. — Я стою перед неразрешимой проблемой, Верти. — Мне настоятельно необходимо, но, может быть, ты уже слышал обо всем этого от Дживса, да в общих чертах, насчет Чичестра-Устрицы. — Да, тем лучше. — Не будем вдаваться в вопрос, почему именно мне необходимо провести совещание с Чичестра-Устрицей тайной из глазу на глаз. — Важно, что ты это усвоил, и не будем размениваться на мелочи. — Это он сидел ночью в садовом сарае. — Знаю. Вот как? Тебе уже известно. Этот план предложил Дживс. Превосходный план, кстати сказать, если бы не мерзкий фитлорд. Но не будем переходить на фитлорда. Мне нужно хранить спокойствие. Словом, в сарае сидел устрица. Удивительный господин, да? Потрясающий. Как бы тебе его описать? Ты видел когда-нибудь трепетную лань? Такое робкое животное все время вздрагивает, пугается, при малейшем признаке опасности начинает дрожать. Как? Ну, как эта самая трепетная лань. Вылитый устрица. Не с виду, конечно. С виду он покрупнее лани и в очках враговой оправе. А лани очки не носит, я имею в виду и он нрав и манеры. Ты со мной согласен? Я напомнил ему, что не имел удовольствия быть лично знакомым с мистером устрицей, И потому его психология для меня закрытая книга. Верно, я забыл. Ну вот, такой это человек, похож на лань, пугливый, робкий, чуть что сразу приходит в ужас. Из сарая, наверное, вышел весь осиновый лист, и говоря себе, чтоб я еще когда-нибудь... Теперь из него испарились последние остатки мужества. И какой бы мы ни придумали на будущий способ встречи, это должен быть. Способ беспроигрышный, стопроцентно надежный, чтобы даже устрицы было очевидно, что никакой опасности для него он не таит. Удивительно, какие они нервные, эти американские бизнесмены. Может, это как-то объяснить, нет? А я думаю, пьют слишком много кофе. Кофе? Да, всему виной кофе. И еще этот новый курс. Новым курсом называлась система мероприятий администрации президента США Рузвельта в 1933-1939 годах после Великой депрессии 1929-1933 годов. Там, в Америке, жизнь бизнесмена состоит из бесконечного кофе-пития, перемежающегося потрясениями от нового курса. Человек выпивает литровую кружку кофе, и тут же новый курс преподносит ему неприятный сюрприз. Чтобы отчухаться, он выпивает другую литровую кружку кофе, и снова, пожалуйста, неприятность от нового курса. Он уходит на подгибающихся ногах и слабым голосом просит еще кофе, ну и так далее, порочный круг. Чьи нервы могут такое вынести? У Чичастера устрицы нервная система полностью разрушена. Он хочет первым же пароходом уплыть к себе в Нью-Йорк. Он понимает, что сорвется выгоднейшая сделка в его жизни, но, говорит, что пускай ему наплевать, лишь бы широкая бездонная Атлантика пролегла между ним и английским садовым сараем. Странное какое-то предубеждение против садовых сараев. Так что запомни, что бы ты ни придумал, никаких намеков на садовые сараи. Но, верти, Так какие будут предложения? На это, как вы понимаете, мог быть только один ответ. По-моему, надо посоветоваться с Дживсом. Я советовался с Дживсом. Он разводит руками. Я ошарашенно выдохнул облачко дыма. В вот это невозможно было поверить. Дживс не знает, что делать, он сам мне сказал. Поэтому я обратился к тебе на свежую голову. Когда он вам это сказал? Ночью. Я прикинул, что не все еще потеряно. Но после этого он хорошенько выспался. Вы же знаете, какое живительное действие оказывается он. И потом дядя Перси, я только сейчас вспомнил, я уже наткнулся на него сегодня рано утром, он удел рыбу в реке. Ну и что? Это очень важное обстоятельство. Я его, правда, не расспрашивал, но человек такого масштаба наверняка выловил несколько рыб. И, конечно, ему поджарили их на завтрак, а это значит, что его умственные способности значительно возросли. Не исключено, что сейчас мозги у него уже гудят, как динамомашина, и он опять приобрел самую лучшую форму. Мое возбуждение передалось старейшему свойственнику. В состоянии эффекта он сунул в рот сигару горящим концом и опалил себе усы. «Об этом я не подумал», — проговорил он, когда перестал чертыхаться живсом такое часто бывает. Неужели? Большинство его шедевров создавалось на рыбной основе. Не может быть. Точно, точно. Фосфор, знаете ли. А, ну да, конечно. Иногда хватает одной сардинки. Вы можете сейчас его найти? Позвоню Мейплу. Эй, Мейпл, сказал дядя Персии, два дворецки возник. — Пригласите ко мне Дживса. — Слушаю, милорд. И, может быть, еще бутылку, как ты считаешь, Берти? Как вы скажете, дядя Перси, было бы опрометчиво не выпить. Ты не представляешь себе, что переживает человек, когда делает шаг, предполагая, что ступит на твердую землю, а у него под ногой оказывается Фитлорд. лорд. Еще бутылку того же, Майпл. Слушаю, милорд. Время ожидания, которое, впрочем, продолжалось не так уж долго, Старый свойственник употребил на отдельные реплики по поводу Боко, останавливаясь главным образом на том, какое у него противное лицо. Ну, вот дверь опять открылась и вошла процессия. Впереди бутылка вина на подносе, за ней Мейпл, а за мейплом Дживс. Мейпл тут же удалился, и дядя Перси приступил к делу. — Дживс, милорд, вы поймали сегодня утром рыбу? — Двух, милорд. — И съели их на завтрак? — Да, милорд. — Превосходно. — Прекрасно. — Тогда за дело. Вперед, милорд. Я рассказал его милости, что рыба возбуждающий действует на ваш мыслительный процесс, Дживс, — пояснил я. — Он теперь надеется, что вы сможете предложить что-нибудь конструктивное насчет новой встречи с Чечестром устрицей. — Весьма сожалею, сэр. — Я приложил все мысли мои усилия к разрешению трудностей, стоящей перед его милостью, но глубочайшему моему сожалению мои попытки успехом не увенчались. — Он говорит пустой номер, — перевел я дяде Перси. Дядя Перси на это заметил, что ожидал большего. Живс ответил, что разделял его ожидания. — А если предложить вам стаканчик гридства не подхлестнят вас? — Боюсь, что нет, милорд. Алкоголь оказывает на меня скорее снотворное, чем... Мобилизующие действия. Ну что ж, в таком случае ничего не поделаешь. Ладно. Благодарю вас, Дживс. Дживс удалился, и в комнате установилось довольно унылое молчание. Я стоял и крутил глобус, дядя Перси смотрел на чучело форали. Выходит, дело битое, наконец произнес я со вздохом. Что ты сказал? Я говорю, если уж Дживс ничего не смог придумать, надеется. Похоже, не на что. Но, к моему изумлению, он со мной не согласился. В глазах у него сверкал огонь. — Я недооценил боевой задор этих деляк, которые составили себе состояние на пароходах. Такие люди могут пасть духом ненадолго, но потом он у них непременно снова взмоет высь. Глупости! — сказал дядя Перси. — Ничего подобного! — В этом доме Дживс не единственный человек, у которого есть голова на плечах. Тот, кого осенила мысль дать Эдвину пинок взад, и кто сумел привести его в исполнение, не спасует перед такой простой задачей. Я возлагаю надежду на тебя, Берть. Проскинь умом, как устроить мою встречу с чечестром устрицей. Думай, думай, не сдавайся. Можно я... Выйду пораскинуть умом в парке. Пораскинь, где тебе будет удобнее. — Хорошо, — сказал я и вышел погруженный в раздумья Едва я закрыл за собой дверь на террасу, как словно из-под земли появилась Нобби. Глава двадцать третья Она подбежала ко мне семимильными шагами, будто леди Макбет, которая не терпится услышать достоверные новости из комнаты для гостей. — Ну! — спросила она, с девичьим оживлением вонзая мне ногти в локоть. — Я уж почти умерла от волнения и любопытства, Берти. Все сошло благополучно. Я попыталась было подслушивать у дверей, но ничего толком не было слышно. Доносились только громовые раскаты дядиного баса, изредка перемежаемые твоим блеянием. Я готов был решительно возразить против того, что я якобы блеял, но Нобби не дала мне вставить ни слова. — Непонятно? — Ведь по плану это от тебя должны были исходить громовые раскаты, а от дяди по временам — жалобное блеяние, и совершенно не слышно было Боко, будто его там вообще не было. Я поморщился. Вечно мне приходится выбивать у бедняги из пальца в чашу радости, уже поднесенную губам. Мне это совсем не нравилось ни тогда, ни теперь, однако я поднатужился и заставил себя все ей открыть. Бока там и не было. — Не было? — Да. — Но ведь весь смысл знаю. Но его, к сожалению, остановил садовник с вилами и пес с волкодав их крови. И в нескольких прочувствованных словах я поведал ей, как сокровище ее души, оказался хуже, чем прахом под подошвой дядиного башмака, а затем был изгнан из пределов парка, так и не спев свою песню. Черты ноби приобрели жесткое и холодное выражение. — Значит, Бог опять свалял дурака? — Ну, я бы не назвал это в данном случае валянием дурака. Правильнее будет честь его беспомощной и Рока, ты не согласна? — Но он мог бы откатиться в сторону. — Ну, не так-то просто. У дяди Перси знаешь, какая огромная ножище. Нобби осознала справедливость моих слов. Личико ее смягчилось, и нежный голосок спросил, «Не пострадал ли Бог, о бедняжка?» Я подумал и ответил, «Физически, мне кажется, он пострадал не сильно, во всяком случае передвигался он самостоятельно, но душевно, я бы сказал, он был в тяжелом состоянии». «Бедняжечка! Он такой чувствительный! Как же теперь, на твой взгляд, к нему относится дядя Перси?» Плоховато. — По-твоему, все окончательно рухнуло? — До какой-то степени да. Но, — поспешил я добавить, радуясь, что могу обронить слово утешение, остался какой-то шанс, что при благоприятных погодных условиях солнце еще выглянет за туч. Все зависит от того, насколько исправно в ближайшие полчаса будут работать вустеровские мозги. — Что ты такое говоришь? Происходят невероятные вещи, Нобби. Ты помнишь, как я применил секретный метод фитлоорта для избавления от помолвки с Флоран Флоранскрай? Да, дал Эдвину пинок в зад. Вот именно. Этот пинок принес богатую жатву. Ты же говорил, что не подействовало. В том, на что я рассчитывал, и вправду не подействовало. Но! Обнаружились поразительные побочные результаты. Дядя Перси, прослышав о моем проступке, прижал меня к сердцу. Оказывается, он сам уже много лет мечтал дать юному фурункулу пинок взад, но Флоренс удерживал его ногу. Я не знала. Очевидно, носил маску. Но тайная страсть снедала его и достигла точки кипения, минувшей ночью, когда Эдвин, подкравший сзади, влепил ему байскаутским стеком поседалищу. Так что можешь вообразить его чувства, когда выяснилось, что я побывал там, куда он вступить страшился. Это перевернуло все его представления. Он пожал мне руку, угостил сигары, настоял, чтобы я с ним выпил. И теперь я его доверенный друг и советчик. Он обо мне самого высокого мнения. Да, но... Что ты хотела сказать? Просто, что все это, конечно... — Замечательно, чудесно и великолепно. Я желаю тебе всяческого счастья и благополучия, но мне-то нужно, чтобы он был самого высокого мнения о боку. Я как раз к этому подхожу. — Дядя говорит с тобой когда-нибудь о своих делах? — Только что он занят, и чтобы я ему не мешала. — В таком случае ты, конечно, не слышала про американского магната по имени Джичи часто рустрится с которым ему необходимо провести тайную встречу с глазу на глаз, чтобы договориться о важной сделке. Материи темные, коммерческие. Он поручил мне изыскать способ, как устроить эту встречу. Если я смогу, твое дело улажено. Почему это? Ну, подумай сама. Я уж теперь его любимая овечка, а тогда стану еще любимее и овечнее. Он ни в чем не сможет мне отказать. Я сумею смягчить его сердце и... Ну, да, конечно, я поняла, и соединить ваши сбоку сердца. А ты тогда дашь Флоренс почитать то письмо, и мое дело тоже будет улажено. Ой, Берти, как чудесно! Да, перспективы самые радужные. При условии, конечно, что... При условии, что... что... Что я придумаю, как устроить эту их тайную встречу, о чем я в настоящий текущий момент не имею ни малейшего представления. — Есть тысячи разных способов. — Назови три. — Ну, например, можно. — Да, нет, я вижу, ты прав. — Не так-то просто. — Знаю, знаю, надо спросить у Дживса. — У Дживса мы уже спрашивали. Ему ничего не приходит в голову. — Ничего не приходит в голову Дживсу? — Я понимаю. Я сам тоже был этим потрясен, при том, что он до отвала наелся рыбы. — Ну и что ж ты собираешься делать? — Я сказал дяде Перси, что пойду похожу по парку и поразмышляю. Может быть, Бока что-нибудь придумает? Но тут я был вынужден проявить твердость. — А как же! — Обязательно, — сказал я, — обязательно придумает. И мы сядем в такую глубокую лужу, что... Понадобится черпалка раз оттуда вытащить. Старину Бока я люблю как брата, но твердо знаю, что его милого человека лучше не трогать. Но Би со мной согласилась, признав, что, если возможность сделать так, чтобы стало еще хуже, Боку эту возможность наверняка не упустит. — Пойду поговорю с ним, — вдруг сказала она, помолчав несколько мгновений с нахмуренным лбом. — С Бока? — С Дживсом. Не верю я в эти роскозни, что будто бы Дживс ничего не может придумать. Он сам сказал, неважно, все равно не верю. Бывало ли с тобой когда-нибудь, чтобы Дживс ничего не мог придумать? Вообще-то нет. Вот видишь. Заключила она и отправилась в штаб-квартиру, предоставив мне одному брести с потупленным челом от господского дома до аллеи. Там я остановился и глубоко задумался. Сколько я так пребывал в задумчивости, трудно сказать. Когда голова до отказа набита мыслями, поди попробуй проследить за ходом времени. Так что неизвестно, через десять минут или даже через двадцать. Но когда я очнулся, то обнаружил при себе Дживса. Я и не заметил, как он приблизился. Впрочем, с ним это часто бывает. Он владеет искусством внезапно появляться под боком подобно ученым-эндусам, которые забрасывают свое астральное тело туда-сюда, как им вздумается, растворяясь в воздухе, скажем, в рангуне, и снова собирая все детали воедино где-нибудь в Калькутте. Кажется, это делается с помощью зеркал. ноби Но находилась тут же, и вид у нее был чертовски самодовольный. Ну что? — говорила я тебе, — сказала она. — Я не понял. Насчет того, что якобы Дживсу ничего не приходит в голову. Еще как приходит!» Я в недоумении поглядел на Дживса. Что правда, то правда. Он казался в отличной интеллектуальной форме. Голова выпирала из-под шляпа далеко назад, и в глазах искрила смекалка. Ведь он сам объявил дяде Перси и мне, что он в тупике. «Приходит!» — Да, это он нарочно так сказал. А на самом деле у него блестящая идея. А он знает, как обстоят дела. Я его обо всем поставил в известность. И вы осведомлены о том, что система фитлоорта не сработала, джефс Да, сэр. — Я о вашем примирении с его сиядством. — О чем с его сиядством? — Примирение, сэр. Французское выражение. — Признаюсь, я был немало изумлен, когда увидел, что вы с ним в таких превосходных отношениях. Но мисс Хопвуд все мне объяснила, и теперь ситуация мне абсолютно ясна. — И у вас действительно есть план, как свести дядю Перси с устрицей? — Есть, сэр. Я должен признаться, что сознательно ввел в заблуждение его светлость при нашем последнем разговоре. Понимая, как важно для мистера фитлоорта и мисс хопвуд чтобы получили возможность повлиять на его светлость в их пользу, я счел предпочтительным, чтобы предложение исходило как бы от вас. — И ты бы стал еще более любимой овечкой, — пояснил Ноби. Я кивнул. Замысел был мне понятен. — Это тот же приемчик, что и у Шекспира с Бэконом, если присмотреться хорошенько. — Бэкон, как вы наверняка помните, написал Шекспиру все его сочинения и, возможно, в счет какого-нибудь долга, а может быть просто под сердечной, согласился, чтобы вся слава досталась тому. Я сказал об этом Дживсу, и он добавил, что еще более близкая, по его мнению, параллель тут с Сиранодобержераком. Особенность, предлагаем во мною, плана такова, что при изложении его сиятельству нужен будет деликатный подход, и чтобы он принял его, возможно, потребуется некоторое ухищрения. — И тут хитрости, а? — Да, сэр. — Так что, с вашего позволения, сэр, лучше всего предоставьте это дело целиком мне. — То есть предлагать будете вы? — Именно, сэр. — Я, само собой, всячески подчеркну тот факт, что автором являетесь вы, а я всего только посредник, иначе говоря, ваш представитель. — Как вы скажете, Дживс, вам лучше знать, а в чем же он состоит, этот план? — Вкратце говоря, вот в чем, сэр. Я не вижу причины, почему бы его сиятельству и мистеру Устрице не провести эту встречу тайно и безопасно сегодня ночью на Маскараде, который состоится в городском собрании в Ист-Уайбли. Я был потрясен. У меня совершенно вылетело из головы, что это мероприятие в Ист-Уайбли назначено на сегодня. И если учесть, с каким нетерпением я его ждал, Это красноречиво свидетельствует о том, как разрушительно подействовали на меня жестокие тяготы жизни в бампли. Ну, разве не здорово? — восторженно воскликнула Нобби. — С этим я не мог полностью согласиться. — Есть одно роковое препятствие, — возразил я. — Какое такое препятствие? — А ты подумай. — Где в оставшееся время... Дядя Перси сможет достать себе маскарадный костюм. Без костюма ведь нельзя. Все участники, как я понимаю, обязаны явиться в маскарадных костюмах. Иными словами, мы тут сталкиваемся с теми же трудностями, что и свадебный гость. — Это какой свадебный гость, который поглотил кость? — Нет, тот, что в притче. — Его пригласили на свадьбу... А он не оделся, как полагается, и был вышвырнут вон, как, э, я хотел сказать, как боку из бамплихола, но вовремя удержался, а то ей могло быть обидно. Но даже без этого добавления мои беспощадно логичные слова прозвучали убедительно. «Ах ты, Господи, про костюм-то мы забыли. Как будем выходить из положения Дживс?» «Проще простого, мисс». Боюсь, что вам придется уступить его светлости ваш костюм синдбада морехода, сэр. Я испустил страдальческий вопль, подобно кошке, которые предложили расстаться с ее новорожденным котенком. Боже мой, Дживс! Боюсь, что так, сэр. Ну, черт подери! Это означает, что я сам не смогу там присутствовать? Боюсь, что так, сэр. — Ну, зачем тебе на этот дурацкий маскарад? — спросила своей стороны Нобби. Я прикусил губу. — По-вашему, это совершенно необходимо, Дживс? — Подумайте хорошенько. — Совершенно необходимо, сэр. Его сиятельство, я полагаю, будет возражать против участия в таком фривольном сборище из-за боязни того, что скажет ее сиятельство, если узнает. И я возлагаю надежду на рыжую бороду, которая прилагается к этому костюму. Излагая лорду Орплездону данное предложение, Я буду особо нажимать на то, что в такой бороде он будет совершенно неузнаваем для глаз любого из знакомых, которых он может там встретить. Я кивнул. Он был прав. Я решил принести великую жертву. Бустеры в большинстве случаев прислушиваются голосу разума, даже если для этого приходится осушить горькую чашу. Вы правы, Дживс. — Самый зоркий глаз ничего не углядит сквозь такую бороду. — Это правда, сэр. — Ну, значит, так то и быть. — Я жертвую костюм. — Спасибо, сэр. — В таком случае я не откладываю, отправляюсь к его сияльству. — Желаю вам удачи, Дживс. — Спасибо, сэр. — И я тоже, Дживс. — Спасибо, мисс. Он растаял в отдалении. А я со вздохом обратился к Нобби, поскольку... Это была для меня тяжелая потеря, из чего я вовсе не собирался делать секрета. Нобби опять поинтересовалась. Для чего мне непременно надо было присутствовать на этой, как она выразилась, жалкой деревенской танцульке? — Ну, во-первых, — сказал ей, — я так мечтал потрясти Истуайбли своим Синдбадом. — Ты видел меня хоть раз в костюме Синдбада-марехода, Нобби? — Нет. Тогда считаешь ты не жила, Нобби. Но, — продолжал я, — имеется и другая сторона. И очень сожалею, что не думал пока о ней. Ну, пока Дживс еще был среди нас. Неплохо было бы узнать, как он к ней отнесется. Ведь если дядя Перси встретится на этой оргии с чечестром устрицей и все у них сойдет благополучно, он же будет после этого в податливом настроении, так? Но спрашивается. Долго ли сохраняются податливые настроения? Не исключено, что на утро он уже затвердеет. Нет, надо ковать железо, пока горячо. А для этого и Боку, и я должны быть на месте. Я, чтобы воспользоваться благоприятным психологическим моментом и склонить дядю Персию в вашу пользу, а Боко, чтобы действовать дальше с того места, на котором я остановлюсь. Нобби меня поняла. Да, это надо обдумать. Если не возражаешь, я тут немного похожу взад-вперед. Я отошел и все еще похаживал и обдумывал, когда она меня позвала. оказалось, что возвратился Дживс. Я бросился к нему со всех ног и увидел на его лице выражение скромного торжества. Его сиядство согласился, сэр. Хорошо, но... Я немедленно отбываю в Лондон, чтобы найти мистера Устрицу и привлечь его к сотрудничеству. Понятно, но... Мисс Хопфуд уже успела ознакомить меня с поднятым вами вопросом, сэр. Я совершенно с вами согласен, что вам и мистеру Фитлоорту необходимо присутствовать на костюмированном балу. Предлагаю следующее. Мистер Фитлорт везет меня в Лондон на своем автомобиле. Отправляемся немедленно, чтобы успеть вовремя назад. Пока я беседую с мистером Устрицы, мистер Фитлотер приобретает костюмы для вас обоих. Надеюсь, это разрешит ваши трудности, сэр. Я прикину. Этот план действительно разрешал, как выразился Джиф с моей трудности. Единственное, что меня смущало, это можно ли... — Деликатнейшее дело, каким является выбор маскарадного костюма, без опасения доверить такому типу, как Боко. От него вполне можно было ожидать, что он явится с двумя пьеро. — Может, лучше мне вас отвести? Нет, сэр. — Вам, я полагаю, следует остаться здесь и поддерживать дух его сиятельства в состоянии решимости. Уговорить его стоило немалых трудов. То согласится, то взглянет на портрет ее сиятельства над дверью и опять ни в какую. Предоставленный самому себе, без поддержки и ободрения, боюсь, он опять передумает. Меня это убедило. — В ваших словах что-то есть, Дживс. Старик, похоже, слегка нервничает, даже изрядно, сэр. И нельзя было его за это винить. Я уже описывал выше, какие чувства испытывал я сам, когда встретился взглядом с портретом тети Агата в кабинете над дверью. — Ну, ладно. — Действуйте, Дживс. — Очень хорошо, сэр. Я бы рекомендовал частые упоминания о надежности бороды. Именно борода, как я и ожидал, склонил его сиятельство к согласию. — Мистер Фитлорд сейчас у себя, мисс? — В таком случае я поспешу к нему. — Глава двадцать Предсказание Дживса, что дядю Перси надо будет постоянно подстегивать и подбадливать, чтобы он в последний момент не смолодушничал и не дал задний ход, с избытком оправдалось. И, признаюсь, все время держать старика за ручку и накачивать его отвагой оказалась работа не из легких. Долгий день медленно тянулся к вечеру, Я начинал понимать, почему личные тренеры борцов, занятые тем, чтобы подвести своего подопечного к бою в пике формы, выглядят всегда такими измочаленными, сагбенными под грузом забот, щеки впалые, под глазами черные круги. Подумать только! Старый родич надменный и высокомерно презирает лани, как класс за то, что они трепетные! а ему самому место в собрании именно этих пугливых четвероногих. Были мгновения, пока он сидел, поглядывая на портрет тети Агата над дверью, когда даже самое трепетное излание показалось бы рядом с ним бесстрашным, одноглазым пиратом. Словом, когда ближе к вечеру, наконец, зазвонил телефон, с души у меня свалился страшный груз. Произошел следующий диалог. Дядя Перси. — Что, что? — Что, что, что, что, что, а? Устрица. Устрица зассаны. Ква-ква-ква-ква-ква-ква-ква. И так в общей сложности полторы минуты. Да теперь хорошо? Прекрасно, отлично. Я вас там найду. Устрица, пояснил он, положив трубку, всем сердцем одобряет наш план и будет на балу в костюме Эдуарда исповедника. Я кивнул. Выбор устрицы я одобрил. — Бородатый был тип этот, Эдуард, верно? — О, да, заросший по самые глаза, — ответил мне дядя Перси. — В те времена весь мир был сплошь одни бородачи. Как увижу, что-то вроде кушетки с вылезшей набивкой. Это и будет чья часть рострица. — Так значит, вы определенно и окончательно решились пойти на маскарад? — С бубенцами, мой мальчик, с бубенцами. Теперь, глядя на меня, ты, возможно, не поверишь, но были времена, когда ни один бал в ковенд гардоне без меня не обходился. Девчонки вокруг меня велись, как мухи вокруг горшка с медом. Между нами, говоря, однажды меня выдворили с Ковенгардонского бала и припроводили в полицейский участок на Вайн-стрит вместе с одной девочкой по имени, помнится, Тотти, и только благодаря этому... То есть я хочу сказать, что из-за этого несчастья я и не женился на твоей тете добрыми тридцатью годами раньше. Ну да, я ей-богу. Мы тогда только обручились, и она расторгла помолвку через три минуты после того, как прочла обо мне газетную публикацию вечерней выпуски. В утренние я, понятно, опоздал, но специальные выпуски вечерней газет прославили меня, не жалея красок, это ее немного огорчило. Вот почему мне очень важно, чтобы сведения о том, что сегодня произойдет, ни в коем случае не достигли ее ушей. Твоя тетя, Берти, замечательная женщина. Не представляю, что бы я без нее делал, но ты сам понимаешь. Я подтвердил, да, да, я понимаю. Словом, будем надеяться, что все сойдет благополучно, и она никогда не узнает про черные дела, которые здесь творились в ее отсутствии. План действий я составил, мне кажется, вполне надежный. Ну, — Украдкой, по черной лестнице, весь по глаза закутанный в пальто, выберусь из дома и на старом велосипеде приеду в Истуайбли. Езды там каких-нибудь миль шесть, не больше. Но как тебе, кажется, все учтено? — По-моему, да. — Конечно, если меня застукает Флоренс, не застукает. — Или Эдвин? — Ну что вы! — Или Мейпл? Это новая вспышка комплекса трепетной лани, когда все, казалось бы, уже было решено и подписано, меня сильно расстроило, и я принялся с ней бороться. В конце концов, я добился успеха. К тому времени, когда я кончил ему втолковывать, что Флоренс едва ли будет об эту пору разгуливать по черной лестнице, что Эдвин после лечения, которое я ему закатил с утра, денек-другой воздержится от следопытства, И что с Мэйплом, даже если он подвернется, можно за пару фунтов найти общий язык. Он же был сильно весел, и, уходя из кабинета, я видел, как он для упражнений выделывает танцевальный па. Ну, конечно, невозможно без последствий ободрять дядю со стороны тети чуть не с самого завтрака. И почти до пяти часов дня. Все эти стырани меня изрядно вымотали. Руки ноги ослабленно дрожали, рубаха прилипла к спине. Не хочу сказать, что я совершенно взмок от пота, но я испытывал настоятельную потребность как-то ополоснуться. Поскольку река там протекает, можно сказать, у самого порога, осуществить это было проще простого. Четверть часа спустя меня можно было увидеть плещущим среди вот в одном из купальных костюмов Боко. И меня увидели, причем увидел не кто-нибудь, а Джи Дарси Чеддер, собственной персоной. Вынырнув из прохладных волн и приплыв австралийским кролем обратно к берегу, я ухватился за плакучую ветку, чтобы отряхнуть брызги из глаз, взглянул вверх и смотрю. Он стоит надо мной. Получилось немного неловко. Трудно себе представить момент более неудобный, чем встреча с приятелем, с чьей невестой ты только что обручился. — А, сыр? — Привет, — сказал я. — Искупнешься? — Нет уж, в воду, которую ты загадил своим присутствием, я не полезу. Я уже выхожу. но тогда я дам ей стечь немного, чтобы она очистилась. Одних этих слов для человека с моей сообразительностью... Было вполне достаточно, чтобы понять, что сыр настроен по отношению к Бертраму не особенно благожелательно. Когда же я вылез на берег и завернулся в купальный халат, он посмотрел на меня так, что у меня не осталось на сей счет никаких сомнений. Я уже выше описывал эти его взгляды довольно подробно, и тут могу лишь сказать, что взгляд, который он бросил на меня, — У реки ничем не уступал образцам, полученным накануне у входа в укромный уголок. Однако, если есть хотя бы скромная надежда, что положение исправит учтивость, мы, Вустеры, обязательно попробуем пустить ее в ход. — Прекрасная погода, — говорю я ему, — и местность такая живописная, и людьми, которые тут встречаются. Ты имеешь в виду экскурсантов? — Нет, я не имею в виду экскурсантов. Я говорю о змеях, таящихся в зеленой траве. Глуп был бы назвать такой ответ многообещающим, но я не сдавался. Я сказал, кстати, о траве. Букус затаил сегодня утром в зеленой траве в саду Бампли -Хола, и дядя Перси на него наступил. Жаль, что он не переломил тебе шаю. — Но меня там не было. — Ты же сказал, кажется, что твой дядя на тебя наступил. Ты плохо слушаешь, сыр. Я сказал, что он наступил на боко, на боко. "Господи!" воскликнул он с непритворной горячностью. "Когда рядом имеется такой тип, как ты, он наступает на боко. На бок-то какой смысл был наступать?" Возникла пауза, во время которой сыр пытался заглянуть своими глазами мне в глаза, а я свой от него прятал. У сыра взгляд даже в спокойном состоянии, такой, что в письме домой описывать не станешь. Глаза выпучены, льдисто-голубые, а под действием чувств он их выпучивает еще сильнее, совсем как улитка, одним словом, малоприятное зреще. Наконец он снова заговорил. «Я только что виделся с Флоренс». Мне стало не по себе. В глубине души я надеялась, что... Эту тему мы обойдем молчанием, но сыр из тех закаленных прямодушных мужчин, которые никаких тем не обходят молчанием. — Да, — говорю, — с Флоренс. Она сказала, что выходит замуж за тебя. Мне стало еще тошнее. — Верно, — говорю. Высказывалась такая идея. Какая к черту идея? Свадьба в сентябре. — В сентябре? Переспросил я, немного дрожа с головы до ног. «Я даже не подозревал, что бедствию назначено разразиться так дьявольски скоро». «Ее слова», — мрачно ответил он, — «я бы хотел свернуть тебе шею, но не могу, так как я в форме». «Это ты правильно заметил». «Не хватает нам скандалов в полиции», — снова установилась пауза. Сыр алчно взирал на меня. — А, черт! — произнес он мечтательным тоном. — Если б нашлось, за что тебя арестовать! — Ну уж, это знаешь ли, так нельзя! — Как я хотел бы, чтоб ты дрожал от страха на скамье подсудимых, а я бы давал против тебя показания! Он опять помолчал, вероятно, упивался картиной, которую нарисовало ему воображение. А затем ни с того ни с сего вдруг спросил, кончил ли я свои дела на речке. Я ответил, что да. Тогда минут через пять я, пожалуй, рискну искупаться. В довольно унылом, как вы понимаете, состоянии духа я завернулся в купальный халат и побрел к дому, боку. Да, терять старого друга всегда грустно. Немало лет прошло уже с тех пор, как Чеддер и я совместно начали, как говорится, срывать цветы удовольствия. И были времена, когда мы срывали их довольно усердно. Но последние наши встречи ясно показали, что сезон сбора цветов закрылся, и это меня огорчало. Кое-как, просунув руки в рукава рубашки, а ноги в брюки, я вышел в гостиную посмотреть, не возвратился ли из Лондона Боко. Я застал его сидящим в кресле. На коленях у него расположилась Нобби, и оба были в прекрасном настроении. — Входи, входи, Дерти! — весело позвал меня Бока. — Джейфс на кухне собирает все к чаю. Надеюсь, ты к нам присоединишься? Кивнув в знак согласия, я обратился к Нобби с вопросом, представлявшим для меня первостепенный интерес. — Нобби, — сказал я, — я только что встретился с сыром. И он говорит, что Флоренс назначила свадьбу на недопустимо близкий срок, а именно на сентябрь. Поэтому жизненно важно, чтобы ты, не тратя ни минуты, немедленно показала ей мое письмо. Если сегодня ночью все сойдет благополучно, она будет читать его завтра за чашкой утреннего чая. Я с облегчением повернулся к Боку. — Привез костюмы? — Разумеется, привез. «Для чего, по-твоему, я мотался в Лондон?» «В количестве двух. Один. Для меня и один. Про твою душу. Самые лучшие костюмы, какие только могли предложить братья Когин. Мой костюм — кавалера эпохи стюартов, и к нему довольно пикантный парик до плеч. А твой?» «Да, да, а мой-то какой?» Он на не замялся. — Твой тебе понравится. Костюм — Пьеро. Я испустил страдальческий стон. Боку и все остальные в моем кругу прекрасно знают, как я расцениваю появление на маскараде в костюме Пьеро. Для меня это почти то же самое, что подстрелить сидящую дичь. — Ах, вот что! — проговорил я спокойно, но твердо. — В таком случае я беру себе кавалера. Не выйдет? берти старина тебе по размеру не подойдет он шит на невысокого упитанного гуля кваты у нас рослый стройный элегантный я правильно слово употребил элегантный обратился он к ноби в самый раз подтвердила ноби другие подходящие петят это изящный и грациозный черт мне б твою фигуру берти ты сам не знаешь каким сокровищем обладаешь знаю Холодно отбил ей вольстивый выпад. — Костюмом, Пьеро! — Чтобы Вустер и отправился на маскарад в костюме Пьеро! — воскликнул я с горьким смехом. Боко скинул с колен ноби встал и принялся похлопывать меня по плечу. Видимо, он понял, что я настроен очень грозно. — Насчет этого, Пьеро, ты можешь не сомневаться, Берти! — сказал он мне утешительным тоном. Твоя ошибка в том, что этот костюм Пьеро ты считал обычным. Но можно считать Пьеро строгом в строгом смысле этого слова, начать с того, что он сиреневый. А кроме того, вот я сейчас тебе покажу и держу пари, ты захлопаешь в ладоши и пустишься в пляс по комнате. Он притянул к себе стоящий посреди комнаты чемодан, отпер, вытащил содержимое, взглянул, И разинул рот. Я тоже разинул. И Нобби разинула. Мы все втроем смотрели на костюм, ошеломлен, разину в рты. Он оказался вроде бы футбольным. Синие трусы, лиловые высокие носки и малиновая фуфайка. А на ней, поперек груди, большими белыми буквами надпись «Команда» Юные правонарушители Глава двадцать пятая Прошло несколько мгновений, никто из нас не нарушал зловещей тишины. По-моему, тишина была именно зловещей. Первой заговорила Нобби. — Вы видите то же, что и я? — спросила она тихим, потрясенным голосом. Я отозвался сиплый без выражения. — Если ты видишь перед собой футбольную форму, это же запечатлелось и на устровской сетчатке. С надписью «Юные правонарушители» поперек груди, от подмышки до подмышки, большими белыми буквами, огромными белыми буквами. Я жду объяснения, Фитлорд, холодно добавил я. Но бед звала с горячностью, а объяснение могу дать я. Бока в очередной раз свалял полнейшего дурака. Съежившись под ее пламенным взором, несчастный попытался все отрицать. Это неправда, дорогая клянусь. Ну-ну, Боко, к чему спорить? Строго проговорил я. У меня не было желания втаптывать его в грязь, его так и так ждала расплата за грехи. Костюмы кавалеры времен стюартов и сиренего пьеро, если верить твоим словам, превратились, будучи под твоим надзором, в одну футбольную форму, принадлежащую, как видно, какому-то спортсмену, играющему в команде юных правонарушителей, если такая команда вообще существует. Кто-то совершил ошибку, и все улики показывают на тебя. Боко плюхнулся в кресло и сидел, спрятав лицо в ладони, но тут он вдруг взвизгнул и поднял голову. Это кит -э кет! Закричал он. Я все понял. Это его работа. Понимаешь, перед тем, как отправиться в обратный путь, попытался объяснить он, для чего заглянул было в глаза Ноби, но тут же снова потупился, я заскочил в трутни. Промочить горло на дорогу. Там оказался. — Кет Поттер перебрайт? Мы разговорились. и выяснилось, что он тоже едет сегодня на маскарад. Мы поболтали о том о Сем, потом он смотрит на часы, он опаздывает на поезд, но он и припустил со всех ног. И понятно, что произошло. А косев от спешки, он по ошибке обменял свой чемодан на мой. — Если вы будете утверждать, что это моя вина, — заключил Бока на повышенных тонах, — то могу только сказать, что значит в мире нет справедливости и нет никакого проку быть чистым, как стеклышко. Он обращался к нашим добрым чувствам. эти его слова возымели действие. Но Би бросилась ему на шею, приговаривая что-то в самых ласковых выражениях, и даже я не мог не признать, что он тут скорее обиженная страна. Впрочем, ничего страшного. — сразу же воспрянул духом Бока. — Мы с к этому примерно одинакового сложения. Я могу носить его размер. Конечно, я бы предпочел не показываться на глаза всего и стуайбли в образе юного правонарушителя, но, понятно, сейчас не приходится быть особенно разборчивым. Да, я его беру. Я вынужден был обратить его внимание на одно обстоятельство, которое он, похоже, упустил. — А как же я? — спрашиваю. Я же тоже должен быть там, чтобы проложить тебе путь к сердцу дяди Перси. Немало надо будет нажужжать ему в уши, прежде чем появится смысл тебе к нему приближаться. Если на этом гульбище не окажется меня, то и ты можешь спокойно сидеть дома. Слова мои, как я и думал, произвели сильнейшее впечатление. Но Бива чай не поперхнуло словно щенок бульдога, подавившийся каучуковой косточкой. А Бока с горестным проклятием признал, что об этом он не подумал. «Подумай теперь», — посоветовал я ему. «Или еще лучше», — добавил я, увидев, что открывается дверь. «Спроси у Дживса, что он думает по этому поводу. Вы, наверное, сможете что-нибудь предложить, Дживс, сэр?» «На нашем пути возникла заковыка. По воле Господа мы не досчитались одного костюма», — объяснила И сказать честно, не знаем, как быть. Дживс поставил на стол под нос с чаем и почтительно слушал, пока мы излагали ему положение дел. — Можно мне немного погулять, сэр, и все обдумать? — спросил он, когда мы умолкли. — Конечно, Дживс, — ответил я, пряча разочарование. — Я-то надеялся, что он сразу же предложит выход. Ступайте, погуляйте немного, если хотите. Вы найдете нас здесь, когда вернетесь. Он скрылся, а мы засеяли неформальные дебаты, в которых надежда, в общем-то, блистала своим отсутствием. От понимания трех таких проницательных людей, как мы, не могло укрыться, что самым уязвимым в нашем положении был фактор времени. Шел уже шестой час вечера. Это полностью исключало возможность еще одной молниеносной поездки в столицу с повторным заходом в заведение братьев Когин. Как не усердствуют эти коммерсанты в исполнении взятой именно себя обязанности снабжать публику одежды, все же наступает время суток, когда и они бьют отбой и закрывают ставни. Даже если нестись всю дорогу от Бампли-Хола с превышением скорости, все равно успеть туда физически невозможно. Братья и вся армия их помощников уже разъедутся по своим жилищам, чтобы предаться отдыху с хорошей книжкой в руках. Относительно же того, чтобы разжиться каким-либо подобием маскарадного костюма в стипл-бампли, это, по общему нашему мнению, было совершенно исключено. В начале рассказа я дал краткое описание названной деревни, она изобиловала... Домиками в белых облаках жимлости и краснощекими поселянами. И все. Имелась там одна единственная лавочка напротив водоразборной колонки прошлого века, но, нас, набдив вас шпагатом, розовыми леденцами, куском бекона, консервами и старым календарем мура, больше ни на что не была способна. Короче говоря, куда ни кинь? Положение представлялось довольно беспросветным. Вы. Поймете, насколько непродуктивно мы ломали голову, если я скажу, что самым, может быть, удачным из всех выдвинутых было предложение Бока, чтобы я разделся догола, обмазался сапожной ваксой и обмотался на бедренной повязкой, и в таком виде отправился на маскарад, изображая вождя Зулусов. Но тут отворилась дверь, и Дживс опять оказался среди нас. Один вид этого человека с головой девятого размера обладал свойством в трудную минуту вырывать смотрящего из безначайника. Хоть здравый смысл и говорил нам, что ничего спасительного даже и от него сейчас ждать уже не приходится, мы встретили его нетерпеливыми восклицаниями. «Ну — Ну! — сказал я. — Ну, ну! — сказали боку и Ноби. — Как успехи? — спросил я. Он величаво наклонил голову. «Успехи есть, сэр. Я счастлив сообщить, что сумел найти для вас выход из создавшегося трудного положения». «Вот это да!» — воскликнула Ноби, потрясенная до глубины души. «Ух ты!» — воскликнул Бока, потрясенный в равной мере. «Ну и ну!» — издал возглас, и я, испытывая те же чувства. «Неужели?» «Вот ж не думал. А ты, Боко? «И я не думал. А ты, Ноби?» — Никогда. — И тем не менее, вот. Такой уж он человек, Дживс. Где другие скребут в затылке и рвут на себе волосы, он действует. Наполеон тоже был в таком роде. Боку затряс башкой. — Где, где Наполеону до Дживса? — Это все равно, как поставить на лошадку против классического однолетка, — поддержал его Ноби. — У Наполеона тоже были минуты удачи, — возразил я. — Крайне скромного масштаба в сравнении с Дживсом. Не согласился Боко. Ничего не имею против Наполеона. Но не представляю себе, как бы он вышел на улицу в стипл бампли в половине шестого вечера и вернулся десять минут спустя с маскарадным костюмом. Ведь именно таково ваше достижение, Дживс. — Да, сэр. Но ну, не знаю, как ты, Берти, а мне лично это видится. Черт, подери, просто чудом! Где же сам костюм, Дживс? Я разложил его на кровати. — В комнате мистера Вустера, сэр. — Ну, где вы его раздобыли? — Нашел, сэр. — Нашли? То есть он просто на земле валялся? — Да, сэр, на берегу реки. — Не знаю, почему, может быть, потому что мы... В устры соображаем чуть-чуть быстрее других, но при этих словах меня как дозой горькой соли прошил был внезапный ужасный подозрение. Нервы у меня онемели, и кровь обратилась в лед. — Джейвс! — заплетающимся голосом произнес я. — А это... этот, как вы говорите, костюм маскарадный. Он что собой представляет? — Костюм полицейского, сэр. Я рухнул в кресло, словно мои нижние конечности скосили серпом. Подозрение подтвердилось. Позднее мне пришло в голову, сэр, что, возможно, он принадлежал мистеру Чеддеру. Я видел, как он нырял и плавал неподалеку оттуда. Я поднялся на ноги. Это было нелегко сделать, но я сумел. Дживс, — проговорил я, или, правильнее будет сказать, пророкотал, — немедленно. Извольте пойти, чарт возьми, и возвратить эту полицейскую форму ее владельцу чтобы ему пусто было. Буку и Нобби, которые на заднем плане хлопали друг дружку по спине, остановились на полухлопке и вытращились на меня. Боку с таким видом будто не верит своим ушам, а Нобби, соответственно, своим. «Возвратить?» — воскликнула Нобби. «Владельцу, чтобы ему пусто было!» — обезголосив, — повторил Бока, — я не понимаю тебя, Берти. — Я тоже, — подключилась Исноби. — Если б ты был древним евреем в пустыне, разве ты возвратил бы свою тарелку манной небесной? — Вот именно, — подхватил В Последнюю минуту, когда полный провал всех наших грез и надежд уже смотрел нам в лицо, так как мы не могли добыть маскарадный костюм, небо вдруг посылает нам отличный костюм, а ты, если я правильно понял, предлагаешь от него отказаться. — Да ты понимаешь ли сам, что говоришь, Берти? Ты подумай, ты сообрази. Я сохранял каменное лицо. — Эта полицейская форма, — повторил я, — должна быть немедленно отослана к своему законному владельцу. — Мой дорогой Боко, моя милая ноби вы представить себе не можете. Какие зверские антивустровские чувства кипят в груди у сыра! Не далее, как полчаса назад он лично заверил меня, что его самая заветная мечта — ссапать Бертрама за какое-нибудь правонарушение. И стоит тому узнать, что я украл его полицейскую форму, и пощады мне не будет. Самое меньшее, на что я могу рассчитывать, — это три месяца в каталажке строгого режима. Но безобромотало что-то на ту же тему, как быстро пролетят эти три месяца, но Боко шикнул на нее. — Но как, черт побери, он может это узнать? — возразил он. — Ты же не намерен день за днем прохаживаться в ней по улицам Стипл бампли Ты собираешься надеть ее только на сегодняшний вечер. Тут я его поправил. — Я не собираюсь надеть ее на сегодняшний вечер. — О, вот как! — — отозвала Сноби. — В таком случае я не собираюсь показывать, Флоранс твое письмо. — Умница! — одобрил ее Бока. — Отлично сказано! Свет моей жизни! Как ты теперь посмеешься, Берти? Но мне было не до смеха. От ее слов у меня похолодела спина. Вряд ли кто-нибудь быстрее Бертрама способен сообразить, что его схватили за горло, и сейчас мне было ясно, что крыть нечем. Как не страшна опасность, которая мне будет угрожать, если я приму ужасный подарок Джипса, ничего не поделаешь, придется рискнуть. Минуты не моты, и я, склонившись, признал себя побежденным. — Вот молодчина! — одобрил меня Бока. — Я знал, что он все поймет. — Берти всегда такой сообразительный, — прибавила Ноби. — Он ясно мыслит и здраво рассуждает. — подтвердил Бока, — и так все решено. Ты едешь на маскарад, и в таком костюме ты наверняка будешь его украшением, а там затаишься и выждешь, пока старый орплесдон вольно говорится, с устрицей, и если все сойдет благополучно, ты хватаешь его за пуговицу и выступаешь в мою защиту. Как только он размякнет, ты делаешь знак «Мне, я вступаю с того места, где ты остановился», а ты с чистой душой убираешься во свояси и заваливаешься спать. По моей прикидке, все это дело твоя роль, по крайней мере, за его не больше получаса. А я сейчас, наверное, все-таки сбегаю к реке, отнесу сыру плащ. Дом-то у него, конечно, имеется, сменное обмундирование, но лучше, чтобы он добрался туда без комментариев. Это все-таки недопустимо, чтобы... В наших краях по полям и лугам рассказывали и голые люди. На ривьере — это другое дело, Но у нас в стипл бампли, Нравы, слава тебе, Господи, построже. Он убежал, Увлекая за собой Ноби, А я обратился к Дживсу, Который все время Стоял в полной неподвижности, Подобно чучелу совы. Такая у него привычка Для тех случаев, когда он присутствует, Но участвовать в общей беседе Не приглашен. Дживс! «Сэр!» — сразу почтительно ожив, отозвался он. Я не стал ходить вокруг да около, а сказал ему с каменно-холодным выражением лица. «Теперь вы видите?» — надеюсь, что получилось. «Благодаря вам я попал в такую передрягу, какой не припомню за всю свою не сказать, чтобы уж особенно безмятежную биографию. Сейчас...» Я в таком положении, как человек, вынувший любимого детеныша из логова крайне раздражительной тигрицы, и вынужденный носить его на себе прямо в присутствии свирепой мамаши. Я немалодушный человек, Дживс. Но подумаю только, что будет, если сыр загребет меня в этой униформе. И мои напомаженные завитые кодри, как там дальше у вас, говорится, рассыплются, сэр и каждый волосок встанет дыбом. Верно? Да, сэр. Поднимется, как игла китовраса. Вот-вот. И, кстати, сказать, что это такое, черт возьми, китоврас. Дикобрас, сэр. Дикобрас. Только и всего. Почему ж вы мне сразу не сказали? Он мне целый день не давал покоя. Одним словом, Дживс, как я уже сказал, я в ужасном положении, и виноваты в этом вы. — Я действовал из лучших побуждений, сэр. Я полагал, что самое главное, чтобы вы присутствовали на сегодняшнем празднице. В его словах была своя доля истины. — А для нас, в справедливость, это прежде всего. Мы будем страдать, но мы воздадим должные по заслугам. — Да, — признал я, мрачно кивнув. — Я не спорю, что намерения у вас были самые лучшие. — И, несомненно. В некотором смысле вы поступили правильно и разумно, но вы не можете отрицать и того, что я попал в зверский переплет. Один неверный шаг, и сыр прыгнет мне на спину, вопя, чтобы явился мировой судья и вкатил мне длительный срок в кондей. А кроме того, вы подумали о том, что у Чеддера, в сравнении со мной, на сорок дюймов больший объем груди и на восемь дюймов обхват головы? облаченный в его полицейскую форму, и тем более в его каске, я буду выглядеть просто как клоун. Да уж лучше бы я отправился на это мероприятие, как самый жалкий пьеро, но, конечно, мои чувства сейчас в расчет не идут, как я понимаю. Пою, что так, сэр. Ибо знай, о юность опрометчивая. Прошу прощения, сэр, это эпитет мистера Бернадо Шоу, а не мой. Знай. По юности, промечивая, что в этом мире рок заставляет нас искать наше благо не в том, чего нам хочется, а в том, что нам доступно. И в этом я тоже усмотрел долю истины. — Верно! — вздохнул я. — Придется, я вижу, идти под пули. — Ну что ж, Дживс! — сказал я, призвав на помощь все великолепное мужество остров. — Вперед! Глава 26 шестая Бока придумал, что мы с ним поедем в Ист-Уайбли в его автомобиле. Он за рулем, я рядом. Так чтобы, если всплывут еще какие-то нерешенные мелочи, мы могли бы их утрясти по дороге и прибыли бы к месту в полной боевой готовности, исключающей всякие проколы последнего мгновения. Мне эта мысль его в основе своей вполне здравая внушила сомнение даже правильнее будет выразиться покрепче, я от нее более-менее с ужасом отпрянул. Мне уже случалось служить фитуолтру пассажиром пассажирам. Это было такое переживание, которое по своей воле повторить не захочешь. Посади писателя за руль авто, и его природная тупость сразу заметно возрастет. Боко не просто все время производил обгон на крутых поворотах но при этом еще мечтательно смотрел в пространство и пересказывал сюжет своего очередного романа, для чего ему приходилось то и дело отрывать от баранки обе ладони, чтобы красноречивым жестом оттенить самые драматические моменты. Другое соображение в пользу того, чтобы мне ехать в Устровском бентли, состояло в том, что я, естественно, стремился как можно скорее вернуться домой и вылезть из этой чертовой полицейской формы. Между тем, как Боку, если все пройдет согласно плану, будет необходимо задержаться и поговорить по душам с дядей Перси. Перспектива провести вечер в шкуре Чеддера-сыра по-прежнему грозно маячила передо мной и внушала неизбывное беспокойство. Боку, отправившийся с миссией милосердия, По возвращении принес известие, что рьяный служитель закона довольно сильно расстроен и склонен в учиненном злодействии винить меня. Правда, Бока, ему остроумно возразил, что скорее уж это дело рук юного Эдвина. В жизни каждого бойскаута, — заметил Бока, — рано или поздно наступает момент, когда ему приедаются до чертиков добрые дела, и тогда он дает выход своей человеческой природе. Такие мгновения, вид полицейской формы, валяющейся на берегу реки, взывает к бойскауту, как бездна, призывающая бездну, и устоять тут практически невозможно. По мнению Бока, ему вполне удалось усыпить подозрение сыра. Так-то, но так, и это, конечно, неплохо, но я не мог скрыть от самого себя, что стоит только сыру увидеть свою форму на мне, как эти подозрения проснутся снова. — Независимо от того, есть ли у него данные, чтобы стать мозговым центром Скотланд-Ярда, он, если дойдет до такой крайности, безусловно, сможет сообразить, почем, как говорится, фунт изюма. — Я убежден, что полицейский, у которого стащили форму, а позже он вдруг видит в ней другого человека, по неволе задумается и склонится к определенным выводам? «Нет, Боко», — сказал я, — «я отправлюсь к месту встречи своим ходом, и как только будет сделано дело, тем же способом рвану обратно, быстро и как ветер». на то мы и порешили. И само собой, поскольку мне жизненно необходимо было добраться до места в срок, вы можете догадаться, что произошло. Примерно на полпути чертов Бентли вдруг заглох, и мирно остановился в живописной лесистой местности за многие мили, откуда бы то ни было. Ну, поскольку я совершенно не разбираюсь в моторах, и моих талантов хватает только на то, чтобы крутить баранку и дудеть в клаксон, пришлось сидеть и ждать, пока прибудет американская морская пехота. Она явилась без четверти двенадцать в облике доброго человека в грузовике, Каковой добрый человек, когда я к нему воззвал, непринужденно ковырнул пальцем и привел все в порядок с такой молниеносной быстротой, что успел за время работы сплюнуть всего два раза. Я поблагодарил его, швырнул ему кошелек с дублонами и двинулся дальше, прибыв к месту назначений, как раз когда местные куранты отбивали полночь. Внутренность народного дома имела вид веселый и волшебный. С потолка свисали разноцветные фонарики, здесь и там умелись в безалкогольные напитки, и куда ни бросишь взгляд, повсюду можно было видеть прекрасных дам и добрых молодцев. Из среды последних отделился один, одетый в яркие цвета команды юные правонарушители, и встал у меня на пути, источая негодование. — Берти, выдающийся ты подлец! — воскликнул Боко, ибо это был он. «Где тебя черти носили? Я жду тебя целую вечность!» Я растолковал ему причины моей задержки. А он раздраженно заметил, что как раз у таких, как я, обязательно ломается в пути автомобиль, когда нам Дора каждый миг. Еще добавил, что, слава богу, не меня послали в свое время с доброй вестью из Ахена в Гент, иначе бы ее в Генте раньше узнали из воскресных газет. Все висит на волоске. — Берти, — сказал он после этого, — создала совершенно непредвиденная ситуация. Старик Орплездо окопался в баре и хлещет алкоголь ведрами. — Ну и прекрасно, — ответил я. — Ты, возможно, не понял, что это значит. Но я умею читать между строк. — Это значит, что он уж давно пообщался с устрицей? я обо всем договорился ко всеобщему счастью. Боко прищелкнул языком. это тогда, но жуткая опасность состоит в том, что он с минуты на минуту может совсем отрубиться, и что тогда? Тут до меня дошло. И я почувствовал, как сердце мне сжала ледяная рука. Недаром Боко сказал, жуткая опасность, грозила страшная беда. Весь наш стратегический план зиждился на том, что в нашем распоряжении окажется дядя Перси и в приливе млекка человеческой добродетели, а со слепшим и безязыким дядей Перси, приставленным к стенке в углу бара, наподобие зонта, торчащего в стойке для зонтов, все наши планы рукрут. — Ступай к нему незамедлительно, — волнуя, сказал мне Бока, — молю небо, чтобы было еще не поздно. Он не успел договорить, как я уже несся в сторону бара, подобно борзому псу, спущенному со стопелей. С глубоким облегчением я убедился, что не опоздал, дядя Перс еще не отрубился. Он держался на ногах и полной энергии играл роль любезного хозяина при целом взводе приверженцев и прихлебателей, которые набились туда специально, чтобы поглазеть на него при свете общедоступного питейного источника. Едва его вошел, как оркестр грянул по новой, и все эти его дружки, опрокинув глотки, содержимые своих стаканов, потянулись вон, и только мой престарелый свойственник остался сидеть, откинувшись на спинку стула и задрав ноги на стол. Не теряя ни мгновения... Я выступил вперед и начал братане. — А, дядя Перси, здравствуйте, здравствуйте! — произнес я. — Привет, Берти! — ответил он, и прищурившись, стал меня разглядывать. — Я не ошибся, предполагая, — уточнил он, — что внутри этой полицейской каски болтается Бертрам Вустер. — Он самый! — кротко подтвердил я. Мундиры каска оказались на поверку еще и просторнее, чем я думал, и уже стояли у меня поперек горла. Нелегко было выносить это дружеское веселье, встречавшее меня повсюду, где бы я ни появлялся, в праздничной толпе. Пустеры не привыкли, чтобы их любезное присутствие на балах и маскарадах приветствовали хохотом ржань. Она тебе велика. Размер, неподходящий. Тебе надо сменить шляпника или шлемника, или как там называется. Впрочем, как есть, так есть. И ладно, терлым пом пом присаживайся и хлебни этого отвратительного шампанского, Берти. Я к тебе присоединился. — Я решил, что подошло время, — молвит разумное словечко. — недовольно ли вы уже выпили, дядя Перси? Он обдумал мой вопрос. — Если ты хочешь сказать, не пьян ли я, — ответил он. В широком, в общем смысле, ты прав. Я бесспорно пьян, но все в мире относительно, Берти. Ты, например, имеешь отношение ко мне, а я имею отношение к тебе. Но я хочу подчеркнуть, что я в данный момент далеко не так пьян, как намерен быть позже. Эта ночь, мой мальчик, есть ночь беспредельного ликования, и если ты полагаешь, что я не буду ликовать... И притом беспредельно, то я отвечу увидишь, и это все, что я могу тебе ответить. Увидишь. Наблюдать, как твой дядя, пусть даже и не родной, а по линии тети, в третий раз идет на дно в волнах шампанского, конечно, неприятно. Но, скорбя в роли племянника, я, честно, признаться, взыграл духом в качестве заступника за боку. Пусть дядя Перси под градусом или даже пьян-дрыск, но настроен сейчас, без сомнения, благодушно. Тут не может быть двух мнений. Во всем этом было что-то дикинсовское, и я чувствовал, что он будет как глина в моих руках. — Я видел устрицу, — продолжал он. — Правда? — Да. — Невооруженным глазом. И решительно не верю, чтобы у Эдуарда-исповедника мог быть такой вид. Имея омерзительную внешность Дж. Ч. Честера-Устрицы, ни один человек не усидел бы на английском троне и пяти минут. Немедленно были бы организованы суды линча, и рыцари с боевыми топорами отправили бы на разборку с этим недоразумением. — Ну и как, все в порядке? — Все отлично, если исключить, что я вижу двух, Берти хотя и одного более чем достаточно. — Я спрашиваю, совещание ваше состоялось? — О, наше совещание! Да, оно состоялось. И могу тебе сказать, если, конечно, ты способен услышать меня из-под своего шлема, я его провел как несмышленого младенца. Утром, прочитав текст нашего соглашения, составленного на обороте винной карты, и, кстати сказать, засвидетельствованного по всей законной форме сдержанным барменом, так что теперь не отвертятся, он убедит, что попросту подарил мне свою пароходную линию. Вот почему я говорю и подчеркиваю, тиролем-пам-пам, наполни свой стакан, Берти, не жалей яду. Я почувствовал, что сейчас к месту будет похвальное слово. Как ни смягчился человек, никогда не помешает, подбавить ложку лести, чтобы он размягчился еще больше. — Ловко в это провернули, дядя Перси. — Вот именно, мой мальчик. На свете немного найдется людей с вашим умом, ни одного. — Вы лихо обделали дельца, тем более в таком состоянии. Ты имеешь в виду под мухой? — Не спорю, не спорю, но я был в полном порядке, когда занимался с устрицей. А вот мои башмаки нет. Он скривил губы в гримасе боли. «Похоже, я надел пару обуви, размеров, надеюсь, меньше, чем надо. Жмут! Как слов нет! Пойду поищу тихий уголок, где можно будет стащить их на какое-то время». Я набрал полную грудь воздуха. Мне стало ясно, что надо предпринять. Так, наверное, великие полководцы выигрывают сражение. Им вдруг становится ясно, что надо предпринять, и, подтянув носки... Они берутся за дело, ибо все это время я опасался, что как только я переведу разговор на тему Боко, мой дядя повернется на пятки и потопает прочь, оставив меня на произвол судьбы. Однако стоит подъехать к нему, когда он в одних носках, и такого исхода можно не опасаться. Без башмаков поди, попробуй повернуться на пятки, да еще если сидишь в автомашине... В этом и состояла моя блестящая мысль. Его надо засунуть в автомобиль. По-моему, сказал я, лучше всего вам посидеть в автомобиле. У меня нет автомобиля. Я прикатил сюда на велосипеде и страшно измучился. Мне тренированные икры болят невозможно. Автомобиль я найду. На твой двухместный драндулет я не надеюсь. Мне нужен простор, хочу вытянуть ноги и расслабиться. Икроножная мышца до сих пор дергает. Нет, это другая машина. Гораздо вместительнее и удобнее во всех отношениях принадлежит одному моему знакомому. А он не будет против, чтобы я снял башмаки? Вовсе нет. Прекрасно. Веди меня, мой мальчик. Хотя прежде чем тронуться в путь, я, пожалуй, разживусь еще бутылкой этого крыжовенного сидра, и мы возьмем ее с собой. Если вы уверены, что это разумно, не только разумно, но и настоятельно необходимо, нельзя терять драгоцанное мгновение. Автомобиль боку и отыскал без труда. Крупная такая штуковина, размерами с молодой танк. Он купил ее когда-то по бедности в подержанном состоянии и потом ни за что не хотел заменить на другую так ее тяжелые формы оказались очень полезны в условиях транспортных пробок. Он говорил, что обычные спортивные модели она раскидывает направо и налево точно мошек, и лично он даже в случае столкновения с омнибусом все равно готов поставить на нее. Я ввел почтенного сородича в ее обширное нутро, он снял башмаки, И только когда он благополучно отвалился на спинку сиденья и выставил ступни в окно для овеивания прохладным ночным воздухом, я, наконец, затронул главную тему в повестке дня. Значит, вы обвели устрицу вокруг пальца, дядя Перси, начал я. Здорово, лихо, и теперь, достигнув столь крупного триумфа в бизнесе, вы, должно быть, относитесь к людям благожелательно. Я всех нежно люблю. — ответил он великодушно. — Взираю на человечество добрым снисходительным оком. — Что ж это хорошо? — За исключением, понятно, этого врага рода человеческого злодея Фитлорта. Это уж было не так хорошо. — А зачем делать исключение, дядя Перси? — В такую ночь, и в такую ночь, и во всякую другую, и при свете дня, Фитлорт. Он пригласил меня на обед, знаю, он мне рассказывал, и подло напустил на меня из солонки пауков, я знаю, но бродит по моему парку и запирает в сарай моего компаньона, когда никто его не просил. Да, знаю, вы совершенно правы, но и в довершании всего порячется в моей траве точно жалкое насекомое, так что невозможно сделать ни шагу, не наступив на него. Как подумаю, что я не оторвал ему все ножки и не сплясал на его останках? Моя сдержанность меня просто поражает, так что не говори со мной, пожалуйста, про этого фитлорта. Но про это я как раз хочу с вами поговорить, хочу за него заступиться. Вам, надеюсь, известно, дядя Перси, произнес я с некоторым трепетом в голосе, что он любит юную Нобби. Мне передавали. Какая наглость! Они идеальная пара! У вас с ним, возможно, имеются кое-какие расхождения во взглядах, например, по вопросу о пауках в салонках но факт таков, что Боку — один из самых популярных молодых литераторов Британии. Он зарабатывает в год больше министра. Иначе позор был бы ему. Видел ты когда-нибудь хоть одного министра? Я знаком с добрым десятком, и ни один не заслуживает, чтобы ему платили больше 30 шиллингов в неделю. Он сможет обеспечить Нобби тот уровень жизни, к какому она привыкла? Нет, не сможет. Спроси, почему? Почему? Потому что я этого никогда не допущу. Но он любит дядя Перси. Любит дядю Перси. Надо же, у него тоже есть дядя по имени Перси. Я почувствовал, что мы сейчас совершенно запутаемся. Надо было принимать срочные меры. Я объяснил. Говоря, он любит дядя Перси. Я употребляю слова дядя Перси в качестве обращения, а не дополнения, то есть не любит дядю Перси, а любит, запятая дядя Перси, восклицательный знак. Говорю о самому страшно, что, кажется, получает чересчур сложно. И страхи мои подтвердились. — Берти, — озабоченно проговорил мой дядя, — боюсь, я за тобой не уследил. — Ты сильнее пьян, чем я. — Да нет же, тогда давай еще раз. — Только медленнее. Я вовсе не намерен отрицать, что мои умственные способности слегка помутились, но я просто сказал, что он любит, а дядю Перси приставил в конце. Обращаясь ко мне, ну да, как бы в звательной форме, именно, слава богу, разобрались. Так на чем мы остановились? Ты заявляешь, что он любит мою подопечную Зенобию, я отвечаю, ну и пусть на здоровье. Я ему не мешаю, но провалиться мне, если он на ней жанится». Я очень серьезно отношусь к своему опекунству над этой девушкой. Для меня это святая обязанность. Доверяя ее моей заботе. Ее покойный отец, прекрасный был человек, вот только слишком любил розовый джин, так вот. Он помню, схватил меня за руку и говорит Смотри за ней зорко, как коршон перси, старина не то она, выскочит замуж за какое-нибудь ходячее недоразумение. А я ему — Родди, старичок, ее родориком звали. Вставь только пункт в контракт, что она не может вступить в брак, не получив на то моего согласия, и ни о чем больше не волнуйся. И что же получается? Не успел я оглянуться, как возле нее оказывается самое непотребное из всех ходячих недоразумений на свете. Но меня он не застал врасплох, мой мальчик. Я готов. Его все оружие. У меня есть мои полномочия, черным по белому, и я намерен употребить власть. Но ее отец не имел в виду такого человека, как Боко. Да, возможности людской фантазии ограничены. Боко — отличный и малый. Ничего подобного. Отличный и малый, как бы не так. Назови мне хоть одно достойное дело, совершенное этим фитлортом, которая бы заслужила ему уважение и почет. Я на минуту задумался. Но когда вустеры задумываются, они обычно что-нибудь да придумают. Вы, возможно, не знаете, — сказал я ему. А ведь он как-то раздал пинка Эдвину. Это возымело действие. Челюсть у дяди отвисла, и пальцы на ногах задергались, словных, а овеял мимолетный зефир. — Это правда? — Спросите Флоренс. — Спросите мальчика, который чистит сапоги и ножи. — Вот это да! Он посидел немного, погруженный в раздумье. Видно было, что мои слова произвели сильное впечатление. «Признаюсь — Признаюсь, — проговорил он наконец, поднеся бутылку ко рту и осушив ее на целую треть. — Твое сообщение! Побуждает меня взглянуть на этого молодого человека несколько благожелательнее. Да, до некоторой степени, не спорю. Я изменил свое отношение к нему. Видишь, в каждом из нас есть добро. Тогда, может быть, он помотал головой. Нет, Берти, я не могу согласиться на этот брак. Взгляни с моей точки зрения. Человек живет совсем рядом со мной. По тем предлогом, что он муж моей воспитанницы, он бы стал постоянно мозолить мне глаза. Выйдешь прогуляться в парк, смотри под ноги, не прячется ли он в траве. Сядет с нами за стол обедать того, глядишь что-нибудь выползет из солонки. Никакая нервная система этого не выдержит. Я понял его. Но вы еще не знаете последние новости, дядя Перси. Через месяц Бока уезжает в Голливуд. Представьте себе, Америка находится в трех тысячах миль от нас, а Голливуд еще за три тысячи миль на другом краю Америки. Он выпучил глаза. Это правда совершеннейшая. Он помолчал немного, сосредоточенно считая на пальцах. У меня получается шесть тысяч миль правильно шесть тысяч миль повторил он как бы пробуя слова на вкус но это совсем другое дело ты думаешь зеобий его любит всей душой странно удивительно и финансовое положение у него действительно такое хорошее как ты говорил еще лучше Издатели кричат от ужаса, как малые дети, когда его агент заглядывает к ним обговорить условия очередного контракта. — А насчет Голливуда ты уверен, что я не запутался в счете? — Шесть тысяч миль. — Это верно? — Может быть, немного больше. — Ну, раз так, в таком случае, черт возьми, я вижу железо горячо. И, значит, самое время бока его ковать. Сейчас я вам его пришлю, — говорю. Вы с ним переговорите и обсудите на условие. Вам никуда не надо идти. Автомобиль — его. Увидите, вы потом будете меня благодарить, когда поймете, какой подарок поднесли двум любящим сердцам весенний, радостный порой. тир Тир-лим-пам-пам! — милостиво отозвался мой старый родич. Сердечно помахав мне ногой, еще раз приложился к бутылке. Я не стал терять ни единого мгновения, а помчался в больную залу, определил в толпе боку и направил его к цели, снабдив необходимыми добрыми напутствиями «Держи хвост пистолетом и желаю удачи!» После чего привел в действие свой добрый старый Бентли, и укатил домой, радуясь, что благополучно завершил это скользкое дельце. Первой моей заботой по прибытии на место было сорвать с себя проклятую полицейскую форму. Прокравшись во тьме к речному берегу, я предал ее хладным волнам, которые могли выбросить, а могли и не выбросить ее на сушу где-нибудь в другом месте, откуда она в конечном итоге вернулась бы к законному владельцу. А затем примчался домой и нырнул под одеяло. Но усталый вежды сон сомкнул мне не сразу, так как чья-то злодейская рука засунула мне в постель ежа, можно сказать, злого китовраса. Я, естественно, решил, что рука это бока фитлорта и хотел было переложить животное на его ложе, однако рассудил, что бок это получит заслуженный урок, но каково будет китоврасу? так что я отнес его в сад и выпустил на траву. Затем, закончив труд дневных забот, легкой заснул безмятежным сном. Глава двадцать седьмая Когда я проснулся на утро, солнце уж сияло высоко в небе, ну, может быть, не так высоко, но все-таки. Сквозь закрытую дверь из комнаты бока доносились размеренные звуки туда-сюда, словно пилили сук, верный знак, что он еще спит. Меня подмывало растолкать его и справиться, как вчера обошлось дело, но я все-таки воздержался. Он, наверное, поздно вернулся, — подумал я, — и нуждается в сне, который я слышал. Дживс назвал природой, утомленной оживителем. Я облачился в купальный костюм, накинул халат и двинулся на реку. Но едва только вышел за калитку, как появилась Нобби верхом на велосипеде. Даже самому случайному наблюдателю сразу стало бы очевидно, что она в отличном настроении. Глаза ее сияли, как говорится, подобно двум звездам. И она немедленно издала икующий вопль, радость с ней которого никогда еще не исторгала девичье горло. Привет, Берти! Все замечательно, а? Колоссально? По-моему, да, ответил я. Будем надеяться. Я оставил дядю Перси в размягченном состоянии, и Бог пошел вступить с ним в переговоры. Все должно было сойти благополучно. Так ты ничего не знаешь. Разве Бог тебе. Не рассказал? Мы с ним еще не виделись. Наши минуты сна и бодрствования не совпали. Когда он возвратился, я спал, а когда я встал, он еще не проснулся. А, понятно, он пришел под мое окно на рассвете, швырнул в стекло горсть камешков и обо всем мне доложил. Все сошло как по маслу. Да, по словам Бока, это был не разговор, а пир любящих сердец. Дядя Перси послал его в бар, он принес еще бутылку шампанского, и они ее распили на двоих, как два морских волка, отпущен на бег И дядя дал согласие, Бог говорит, — нет, двусмысленная. Он так тебе благодарен, Берти, за все, что ты сделал, и я тоже. Хочешь, я тебя поцелую? Как тебе будет угодно, — любезно согласился я. Она меня чмокнула и укатила по направлению к дому, а я пошел своим путем на берег. Разрезая плечом кристальной лоны, вот я, как вы легко можете себе представить, ликовал. Рассказ Нобби не оставлял сомнений, что счастливых концов хватит теперь на долю всех. Я, правда, упустил спросить, когда она собирается показать Флоренс мое письмо, но, конечно, еще до обеда я буду счастью, честью освобожден от моих брачных обязательств. А что до нее и Бока, то очень даже может быть, что еще до наступления ночи их соединят священные узы брака. Бока не делал секрет из того обстоятельства, что выправленная брачная лицензия уже давно лежит у него в ящике стола, готовый сделать свое дело, как только выстрелит стартовый пистолет. Вдобавок ко всему, полицейская форма чаддера по прозвищу «сыр» спокойно плывет по реке в море, и абсолютно не видно, чтобы между ней и Бертрамом существовала хоть какая-то связь. Подозрение, конечно, может закрасться в голову молодому, честолюбивому полисмену, так что при следующей встрече со мной он, пожалуй, взглянет волком и даже скрипнет зубом. Однако на то, чтобы... Он мог собрать против меня груз неопровержимых улик, которые приведут меня на скамью подсудимых, оттуда в узилище под замковым рвом ни малейшей надежды. Словом, я возвратился в дом, уверенный, что сегодня у меня самый счастливый день во всем счастливом году. Встреченный упоительными ароматами истекающими из столовой, я со всех ног бросился к себе и оделся с быстротой молнии. В зоне кормления я застал Боко, занятого восстановлением истраченных сил, и Нобби, сидящего во главе стола и жадно внимающую каждому его слову. — О, Берти! Доброе утро! — приветствовал меня Боко. — но раз ты пришел, я лучше буду рассказывать сначала. Я слушал его, затаив дыхание. Хотя, в общем и целом, сюжет был мне известен от Ноби, и я знал, как там все кончается, и я, не отрываясь, глядел ему в рот. — А письменного согласия ты от него не получил? — спросил я, когда он договорил. — Да нет, — признался он, — как-то в голову не пришло. Но если ты думаешь, что он может дать задний ход, то не беспокойся. Ты даже... Не представляешь, Берти, какая между нами дружба! Мы обменивались рукопожатиями, хлопали друг дружку по спине, только что не обнимались. Он теперь во мне души не чает. Скажу тебе для наглядности, что он хотел бы иметь такого сына, как я, его собственные слова. Еще бы, когда ты имеешь такого сына, как Эдвин. Берти, не порть настроение не набрасывай тень на это чудесное утро. Еще он сказал, что желает мне крупного успеха в Голливуде, чтобы я там оставался работать как можно дольше, хоть бы и всю жизнь. Понятно, что он имел в виду. Его, как и других людей, давно огорчают порочные нравы киномира, и он возлагает надежды на то, что мне удастся повысить там общий уровень. — Так и будет, мой ангел, — сказала Ноби. — А то отозвался Бока, поглощая кофе. Завтрак продолжался в самой дружеской атмосфере. Человек не такой добрый, как Бертрам Вустер, мог бы внести ноту диссонанса, подняв вопрос о дальнейшнем кита в расе, в своей постели, но я не стал этого делать. Наоборот, я поинтересовался, что стало с по покончанием переговоров с дядей Перси. — Наверное, он укатил домой на своем велосипеде, — предположил Бока. — А что ты сделал с сыровым мундиром? Я объяснил, что предал его волнам, а он сказал, что это был очень мудрый шаг с моей стороны. Я потом вздумал было понасмешничать над тем, какой потрясающий у меня вид, но я остановил его властным жестом. Потому что я заметил краем глаза у калитки нечто крупное и синее. Потом послышался звук шагов по гравию, притом такого тембра и такой громкости, какой способны производить только форменные полицейские башмаки. Так что, когда в раскрытом окне возникли торс и голова Чеддра по прозвищу Сыр, я нисколько не удивился. Я лишь горячее поздравил себя мысленно, что проявил предусмотрительность, и выбросил его полицейское облачение в реку. — Ах, сыр! — сказал я, и, более того, сказал жизнерадостным тоном. Самый острый слух не уловил бы в моем голосе призвуков не вполне чистой совести. Предпочтительнее, конечно, во всех случаях быть безупречным, как стеклышко, и совершенно незапятным, но если это невозможно, тогда самое главное — избавиться от трупа. Боко, который всегда отличался гостеприимством, пожелал вновь прибывшему доброго утра и попросил его разинуть пасть, чтобы в нее можно было бы забросить сардинку. Но гость, по-видимому, уже позавтракал, так как сердито зряхнул головой и отклонил приглашение. — Ха! произнес он. — Кстати, о полицейских и этом словечке «хо». Я предполагаю, что первое, чему учат новобранцев в полиции, — это как правильно произносить данные междометий. За всю жизнь я не встречал стража порядка, который бы им не пользовался, причем они все как один произносят абсолютно одинаково. Вероятно, в полицейской академии проходит по этому материалу специальный курс. — Вот он, где ты, чертов, Вустер! После вчерашних событий, то и дело возвращаясь с мыслью к вопросу о том, какого поведения можно ожидать от этого молодого и старательного полисмена при нашей следующей встрече, я и не предполагал, что оно будет ангельским. Я предусмотрел нахмуренный лоб, красную физиономию, выпученный глаз. Причусь, у меня не обманули, так что я встретил сыра во всеоружии. Сохраняя самоуверенный тон, я ответил, — Да, вот он, где я! И как ни в чем не бывало, намазал маслом свежезажаренный тост. — А где ж мне еще быть, мой дорогой сыр? — Именно тут, спасибо царскому гостеприимству Боко, я в настоящее время проживаю. «Хо — Хо! — произнес сыр. — Недолго тебе осталось тот проживать, потому что я, черт возьми, тебя забираю! Бока поглядел на меня, вопросительно подняв брови. Я поглядел на Бока, вопросительно подняв брови. Ну, Би, поглядела на нас обоих и тоже вопросительно подняла брови. Видно ж, такой-то был день, когда все поднимают брови. — Забираешь? — спросил Бока. — Надеюсь, дорогой сыр, не в прямом же смысле слова. — В прямом! — Ты намерен арестовать Берти? — Да. — Но за что? — За кражу моей полицейской формы. ноби с девическим удивлением спросила. — Неужели ты украл у сыра форму, Бетти? — Разумеется, нет. — Ну и хорошо. — А, замечательно. — А, по-моему, за это можно получить месяца три. — Не говоря о позоре, — добавил я. Если у меня когда-нибудь возникнет такое неразумное поползновение, я непременно переборю соблазн, хотя едва ли это со мной случится. — Да, очень маловероятно, — подтвердила Ноби. — Действительно? Зачем бы тебе понадобилась полицейская форма? — Вот именно, — сказал я. — Ты вонзила острие иглы в самую точку. — Что, что я сделала? — Вонзила, острие, выражение Дживса, — пояснил я. — Латынь. Бок, слушавший нас с нахмуренным видом, подошел к вопросу глубже. — Мне кажется, я понимаю, что у сыра на уме. Проговорил он. — Кажется, я вам не рассказывал. Но вчера, пока он купался, а форму снял и оставил на берегу, кто-то у нее ее свистнул. Я вам говорил об этом? — Что-то не припоминаю, — ответила Ноби. — И я тоже присоединился к ней я. — Странно из головы, должно быть, вылетело. — Пожал плечами боку. Бывает, сказала Ноби, и даже часто, подтвердил я. Но такое происшествие имело место. И нельзя винить сыра за то, что ему хочется привлечь преступника к ответственности. Но почему? Он решил, что виновник этого подлого злияния Берти я совершенно не могу взять толк. Я же сказал тебе вчера, сыр, что это почти наверняка дело рук Эдвина. Да. Я у него сейчас спросил, но он все решительно отрицает. И ты ему веришь на слово? — Верю, потому что у него есть алиби. Какая глупость, всплеснула руками Ноби. Неужели ты не понимаешь, что это только доказывает его вину? Ты что, не читал детективов? Спроси, спроси у лорда Уимзи, что означает наличие алиби. Да. — Или спроси у Мсье Пуаро со своей стороны, — посоветовал я. — Да. Или спроси у Регги Форчена, продолжала Нобби. — Френч или униру Вульфа? Я просто не понимаю, как человек с твоим интеллектом мог попасться на эту удочку с алиби. — Трудно поверить, — подтвердил я. — Такой старый прием. — Беги и исправь положение, вот тебе мой совет, сыр, — заключил Бокко. Можно было ожидать, что слуга закона не выдержит такого давления и уступит, но вскоре стало очевидно, что чедры сделаны из более твердого материала. — Если вам интересно, почему я поверил алиби Эдвина, — важно проговорил сыр, еще сильнее вылупив глаза, — то его подтверждают здешний приходский священник, жена приходского священника. Помощник приходского священника, сестра помощника приходского священника, местный врач, тетя врача скаутские, вожаты 15 разных торговцев и 47 бойскаутов. Вчера вечером, как выяснилось, в зале деревенского собрания врач читал лекцию об оказании первой медицинской помощи, а Эдвин вызвался служить наглядным пособием и врач все показывал на нем. В то время, когда была украдена моя форма, Эдвин, весь обмотан бинтами, лежал на столе, демонстрируя, как обращаться с человеком, у которого переломана берцовая кость. Это, я должен признать, сильно подорвало все наши усилия. Правда, Ноби все же заметила, что на столе мог лежать соучастник, хитро забинтованный под Эдвина, Но было очевидно, что это не более чем умозрительное предположения. Да, — произнес в конце концов Бока, — похоже, что тем самым с Эдвина подозрения снимаются. — Но я по-прежнему не вижу, откуда у тебя эта дикая мысль, что виновником является Берти. — На это я вам тоже отвечу, — сказал сыр, явно решившийся не скрывать от нас ничего. — Эдвин, будучи допрошен, рассказал удивительную историю. Он показал, что поздно вечером, забравшись в комнату обвиняемого с целью засунуть ему под одеяло ежа, Ха! воскликнул я и бросил сокрушенный взгляд на боко, раскаиваясь в мыслях, но погрешил на своего доброго, гостеприимного друга. Видел там на кровати полицейскую фарму! А сегодня я разговаривал с одним парнем, который подрядился дополнительным официантом на вчерашний маскарад в Эст-Уайбли, и тут сообщил мне, что в празднести принимал участие некий омерзительный субъект, наряженный в полицейскую форму, которая была ему велика размеров на шесть. У меня все, Вустер, пошли, если ты готов. Дело, на мой взгляд, было бесспорно. И неизбежный конец не имело смысла оттягивать. Я поднялся из-за стола, равнодушно утергу бы салфеткой, точно французский аристократ, которому объявили, что телега дальше фото подано. Но Бока был еще не готов прекратить бой. Одну минуточку. Сэр, сказал он, не будем торопиться, а ордер на арест у вас имеется, господин полицейский. Вопрос, видимо, застал Чеддера врасплох. — Я... А, то есть нет? — Нужен ордер, — пожал плечами Бока. — По такому серьезному обвинению арест без ордера недопустим. Но Сыр уже справился с минутной слабостью. Он снова был самим собой. — Не верю, — мужественно заявил он. — По-моему, ты врешь. Но на всякий случай я пойду в участок и справлюсь у сержанта. Он удалился. А бока сразу оживился и деловито сказал тебе надо смываться берти притом незамедлительно садись в автомобиль кати в лондон и уезжай за границу в порт не успеют выставить шпиков но на всякий случай загляни по дороге к братьям когин и купи накладные усы в обычных обстоятельствах я бы не позволил этому полоумному командовать собой Но тогда я нашел, что это дельный совет. У меня у самого уже голова работала в том же направлении. И как раз я говорил себе в эту минуту, «О, если б мне крылья, голубки!» Набегу, поручив Бока увести в курс дела джипсы, чтобы он отправился следом с пожитками, я рванул в гараж. И уже собирался распахнуть ворота, как вдруг изнутри до меня донесся хриплый голос, я замер пораженный, если слух меня не обманывал, там кто-то был. Голос прозвучал по-новой. И на этот раз я смог понять, из чьей гортани он исходит, и вообще что к чему, так как услышал имя «Фитлорд», которому предшествовал длинный ряд довольно грубых англосаксонских эпитетов, словно при свете молнии. Мне сразу все стало ясно. Уезжая с Маскарада, Бока случайно захватил с собой в авто дядю Перси. Он ехал с песнями домой и даже не подозревал, что у него на заднем сиденье сладко дремлет никем незамеченный замеченный, непредусмотренный пассажир. Глава двадцать Я с присвистом втянул в грудь воздух и несколько секунд простоял, как вкопанный, выпучив глаза и наморщив лоб. Не будет преувеличением сказать, что меня словно шарахнул по затылку носок, набитый мокрым песком. Приложив ухо к створке, я прислушивался к тому, что просачивалось сквозь доски, и уныние, мягко выражаясь, завладевало моей душой. «Сами подумайте». Что же это получается? Залогом общего успеха было доброе и ласковое расположение дяди Перси к боку. Но как сохранить его доброе и ласковое расположение, если ты запираешь его на всю ночь в гараже, одетого в костюм Синдбада-морехода? Благородный человек вроде дяди Перси не может не обозлиться на такое обращение. И в данную минуту Было слышно, что он страшно зол. Его высказывания не оставляли в этом ни малейших сомнений. То были не остроумные реплики человека, который был учивобщен на свободу, благодушно посмеется над забавным недоразумением. Это говорил узник, чьей целью отныне будет отыскать того, кто его засадил, и содрать с него шкуру. Он уже перешел непосредственно к этой теме. Оказалось, что он не просто собирает содрать сбока шкуру. В недвусмысленных выражениях он изъявил намерение проделать это не спеша и тупым ножом. Короче говоря, стало предельно ясно, что какие бы нежные дружеские отношения ни сложились между дядей и увозницей возницей минувшей ночью, с тех пор они сильно ухудшились и к утру окончательно расстроились. Как быть? Я, честно сказать, совершенно не представлялся. Судя по всему, сложилась ситуация, когда, как нельзя кстати, пришлось бы мудрое слово Дживса. Я от души пожалел, что его здесь нет. И вот самое время негромкий кашель у меня за спиной дал мне знать, что он есть. Словно какая-то телепатия, если это верное слово. Подсказал им что молодой хозяин в растерянности и жаждет получить от него хоть немного вассальной поддержки. — вскричал я и уцепился за его рукав, как потерявшееся малое дитя хватается за подол матери. Когда я кончил изливать свою повесть в ее восприимчивое ухо, стало ясно, что он все понял. — Положение крайне тревожное, сэр, сказал он. — Крайне, — подтвердил я. Я не стал ранить его словами укора и осуждения, хотя про себя подумал, как случалось уже и прежде, что по такому поводу с его стороны было бы человечнее подскочить на месте и хорошенько повращать глазами. Если существует у Дживса недостаток, то это, как я замечал выше, склонность качать головой и прищелкивать языком, когда хотелось бы видеть, как его завитые напомаженные куды, рассыпавшись слегка восстали дыбом. Его милость, вы говорите, сильно разгневан, сар Тут я мог бы дать ему исчерпывающий ответ. Да, Дживс. Его высказывание, насколько я мог их расслышать, бесспорно свидетельствует о крайне раздраженном состоянии говорящего. Что такое смерть от тысячи уколов? Это модное в китайской полиции уголовные наказание за незначительное правонарушение, примерно эквивалентное нашим двум неделям за решеткой, с правом замена на штраф. Почему, вы спрашиваете, сэр? Дядя Перси помянул, между прочим, это одно из наказаний, которое он собирается учинить над Боко при следующей встрече. Боже милостивый, Джейвс, воскликнул я, сэр. А воскликнул я так, потому что разговор про полицию и про уголовные кары привел мне на память мое собственное положение. На краткий миг в заботах о ях и гаражах я отвлекся. И забыл, что являюсь в сущности беглым каторжником. Вы еще не знаете последних новостей. чеддер сыр проведал насчет своей полицейской формы и сейчас отправился за ордером на арест и прочими нужностями. Вот как, сэр. — Да. Юный Эдвин, пробравшись поздно вечером в мою комнату, чтобы засунуть меня в постель ежа, увидел мундир на кровати, побежал и донес сыру. — Подлый полицейский осведомитель. — Теперь, чтобы не попасть в жестокие лапы закона, я должен немедленно бежать. — Видите, в каком я положении? Мой автомобиль в гараже. Чтобы добраться до него, я должен отомкнуть двери гаража. Но как только двери распахнутся, оттуда как пробка из бутылки выскочит дядя Перси. — Вы страшитесь встречи с его милостью, сэр? — Да, Дживс. — Я страшусь встречи с его милостью. — Знаю, знаю, что вы скажете. — Вы собираетесь заметить, что заперто его не я, а Боко? — Вот именно, сэр. Защищены вы честью, так надежно, что все угрозы, как легкий ветер, мимо пронесутся. Так-то оно так. Но вы когда-нибудь освобождали из на раненую пуму? Нет, сэр, такого опыта у меня нет. Спросите кого угодно. Вам всякий скажет, что в такие минуты зверь не задерживается для выяснения, а бросается без разбору на первого же попавшегося безвинного наблюдателя. — Ваш довод я принимаю, сэр. Ретно будет лучше, если вы вернетесь в дом и предоставите мне освобождение его Такое благородство меня потрясло! И вы согласитесь, живс. Разумеется, сэр. — Чертовски порядочно с вашей стороны. — Ну что вы, сэр? — Можно повернуть ключ, крикнуть, путь свободен и удрать, спасая жизнь. Я предпочел бы задержаться на месте, сэр, Надеюсь, что мне удастся как-то успокоить уязвленные чувства его сиятельства. — Медоточивыми речами? — Совершенно верно, сэр. Я глубоко вздохнул. — Может быть, все-таки лучше хотя бы вскарабкаться на дерево? — Нет, сэр. Я вздохнул еще раз. — Ну, ладно. Раз вы так считаете, вам виднее в таком случае действуйте, Дживс. — Очень хорошо, сэр. Ваш автомобиль я подгоню к парадной двери, чтобы вы могли и немедленно отправиться в путь, а позже и сам последую за вами с чемоданами. Единственным, хотя и слабым, утешением в этот черный час по пути к дому было сознание, что весь, который я несу, превратит сардину во рту Бока, если он еще не кончил ей сардины в золу и пепел. Я человек не мстительный. Но к этому литературному сумасброду я испытывал сейчас далеко не чувства. Поймите меня правильно. Ну, ладно. Ты объявил себя писателем, и на этом основании рассчитываешь, что тебе сойдет с рук любой поступок, за который другому светит билет в одну сторону, до сумасшедшего дома. Но даже у писателя я убежден, и, по-моему, совершенно правильно... Должно же хватить ума заглянуть нутро своего автомобиля перед тем, как запереть его на ночь в стойло. Не остался ли там спать на заднем сиденье какой-нибудь пароходный магнат? Но выяснилось, что Бог уже миновал стадию сардин. Развалясь после завтрака на стуле, он предавался радостям первой трубки, а рядышком, но без газеты в руках, решала кроссворд. При виде Бертрама оба выразили удивление. — как кто! — воскликнула Ноби. — Ты разве еще не уехал, — поинтересовался Бока? — Нет ты еще, — ответил я. И горько рассмеялся. Бока неодобрительно нахмурил брови. — С какой стати? — строго спросил он. — Ты вернулся и разливаешься смехом. — Постарайся понять, мой мальчик, что сейчас не время для этого. Ведь если сегодня же до наступления темноты ты не окажешься во Франции, у тебя не останется ни проблеска надежды. Где твой автомобиль? — В гараже. — Выведи его оттуда. — Не могу, — ответил я и нанес ему прямой в переносицу. — Там дядя Перси. После чего в нескольких скупых словах выложил всю подноготную. Я предвидел, что он примет мой рассказ близко к сердцу, и ожидания мои оправдались. За свою жизнь я повидал немало отвисших нижних челюстей, но ни разу мне не доводилось наблюдать, чтобы нижняя челюсть отваливалась такой стремительностью. Можно было только удивляться, что у Бога она совсем не срвалась с петель. Что значит, он в моем авто? Как он мог там очутиться? Почему же я его не заметил? Последнее обстоятельство легко поддавалось объяснению. «Потому что ты болван!» Нобби, который все это время сидел как аршин проглотила, шумно дыша, сверкая очами и придавив жемчужными зубками нижнюю губу, подтвердила мои слова. «Болван!» — повторила она необычным, сдавленным голосом. «Из всех болванов на свете!» Как не сосредоточенно Бока в эту минуту ломал голову над неразрешимой загадкой. До него все-таки дошло, что ему грозит, если допустить, чтобы ноби взяла за дело всерьез и высказалась до конца. Он попытался перебить ее на полусловий и остановить ход ее мыслей страдальческим жестом одну минуточку, дорогая, из всех, да-да, из всех безмозглых, верно, верно, минутку, любимая. Мы с Берти обсуждаем важный вопрос. Позволь мне яснее припомнить, что произошло ночью после твоего ухода, Берти. Как мне представляется, дело происходило следующим образом. Я потолковал со стариком Орплездоном и заручился, как я тебе уже говорил, его благословением. После этого, ну да, после этого я возвратился в зал и немножко потанцевать. Из всех безмозглых, скуда умных... Конечно, конечно. Только, пожалуйста, не прерывай ход моих мыслей, обожаемые, Я должен разобраться. Я протанцевал одну или две сарабанды, потом заглянул в бар, хотелось опрокинуть рюмку и поразмышлять в тиши о моем счастье. Но тут я вдруг спохватился, что нобе дома, наверное... Не может сомкнуть глаз, горя желанием узнать, как дела, значит, мне надо немедленно ехать и швырнуть горсть с камешков в его окошко. Поэтому я со всех ног бросился к автомобилю, в попыхах сел за руль и поехал. Теперь мне понятно, почему я не заметил старика Орплесдона. Он к этому времени сполз с сиденья и крепко спал на полу. Ей-богу! Ну, разве можно ждать, что человек в моем состоянии, весь в экстазии и упоении, с душой, переполненной нежными мыслями а любимой, станет рассматривать через увеличительное стекло днище своего автомобиля? Не остался ли там у Орплесдона? Не видя его на сиденье, я, естественно, заключил, что он уехал домой на велосипеде. — Или вы хотели бы, чтобы я нанял у собачников пару щаик, Я бы сказал всю шхуну с носа до кормы. Я уверен, дорогая, что ты теперь все поняла, и первое возьмешь обратно слова безмозглый и искуда умный. Нет-нет, я нисколько не сижусь, я даже не удивлен, что в пылу минуты все это у тебя сорвалось с языка. Главное, что теперь ты убедилась, что я невиновен и безупречен. И в этот миг на террасе раздался какой-то неясный шум, и через порог переступил дядя Перси на хорошей скорости. Следом за ним спустя мгновение появился Дживс. За последнее время я привык видеть этого своего дядю по и тети в благодушном дружеском расположении, и почти совсем забыл, как похож он на осейцев, нападающих на овчарню, когда рассверпеет. Именно таким он сейчас явился взору. Черты его лица почти полностью скрывала рыжая борода, которая придается к костюму синдва до морехода, так что разглядеть их выражение было довольно трудно, но видны оставались глаза, и этого было вполне достаточно. Их немигающий пламенный взор устремился прямо на Боко, и злосчастный поставщик здорового чтива для Ма сразу отпрянул не менее чем на десять шагов назад. Я думаю, он и на этом бы не остановился, если бы не уперся в стену. Джив сговорила о своем намерении успокоить оскорбленные чувства орплесдона с помощью медоточивых слов. Но то ли у него не было возможности вернуть ни одного слова, то ли вернуть то он ввернул, но они оказались недостаточно медоточивыми, трудно сказать. Но было очевидно что чувства у с Дона все еще оставались до чертиков оскорбленными, и что во всем гемшире не было в данный момент второго такого взбешенного пароходного магната. Его вступительная речь это полностью подтвердила. Она состояла из одного слова «что» — повторенного несчетное число раз с чистотой пулеметной очереди. У моего дяди вообще, как я уже отмечал, была такая привычка не скупиться на это слово в эмоциональные моменты. И в данном случае он остался явлен. — Что? — заявил он, по-прежнему, держа Бока более или менее под своим наблюдением. — Что, что, что? Что, что, что, что? Здесь он сделал паузу, словно ожидая ответа, и бок он, на мой взгляд, поступил неправильно, предложив ему сардинку. Его голос словно коснулся оголенного нерва, И глаза дяди Перси изрыгнули потоки пламени. Сардину! Повторил он. Сардину! Сардину! Сардину! Вы сразу почувствуете себя лучше, когда позавтракаете. Тут же подхватила Ноби в роли заботливого ангела-хранителя. Дядя Перси был с этим не согласен. Ничего подобного. Сказал он. Я почувствую себя лучше. Только после того, как вытрясу из этого прыщавого бородавчатого Борова фитлорта всю душу и оставлю его подыхать. Берти, подай мне рапник! Я с сомнением поджал губы. — По-моему, у нас нет рапника, есть у нас в доме рапники, Боко. — Нет, рапников нет, — отозвался сей последний, пытаясь вдавиться в стену. Дядя Перси презрительно хмыкнул. — Ну, что это за дом, Джеймс? Милорд, вступайте в бампли хол и принесите оттуда арабник с крестяной рукояткой. Слушаю, милорд, кажется, он у меня в кабинете, если нет, пошарьте по дому. Очень хорошо, милорд. Ее сиятельство, несомненно, сможет указать мне его местонахождение. Это было сказано как бы невзначай. Так что только через три секунды по хронометру до дяди дошел смысл сказанного, и когда он дошел. Дядя весь встрепенулся, будто ему в мягкие части вонзил с неожиданной шило. Йоси... что? — Йосиятельство, милорд. — Йосиятельство? — Да, милорд. Дядя весь весь скукожился, как мокрый носок, рухнул в кресло и ухватился за банку с джемом, словно ища в опору. Глаза у него вылезли из орбит и закачались на ложноножках. — Но ведь йоси айтсу... Вернулась нежданно вчера, поздно вечером, милорд. Глава двадцать девятая Не знаю, знаком ли вам имя жены Лотта, и слышали вы, какой необыкновенный конец ее постиг. За точность деталей не ручаюсь, но, как мне рассказывали, ей рекомендовали не оборачиваться и не глядеть на что-то там такое, иначе она превратится в соляной столб. Ну, естественно, решив, что ее разыгрывают, она, конечно, обернулась и — бац! — соляной столб. А почему я здесь об этом вспомнил, так это потому, что такая же история случилась с дядей Перси. Скорчившись в кресле, с банкой джема в побелевших пальцах, он словно превратился в соляной столб. Если бы не мелкая дрожь, рыжий накладной растительности на лице — Можно было бы подумать, что жизнь покинула остолбеневшие члены. Выяснилось, что мастер Томас уже вне опасности, милорд, и дальнейшая надобность материнскому ходе отпала. Накладная растительность продолжала мелко дрожать, и я ее понимаю. Мне легко было представить себе, что сейчас испытывает мой почтенный свояк, поскольку, как я выше говорил... Он, обсуждая со мной планы на ближайшее будущее, не делал секреты из своих опасений о том, что будет, если тетя Агата узнает о его посещении костюмированного в и отсутствии. Не укрылась острота положения от юной Ноби. «Ух ты!» — произнесла она с подобающим женственным состраданием в голосе. «Вот и неудачно получилось, дядя Перси, Теперь вам, наверное, придется при встрече потратить минуту-другую на объяснение, почему вы всю ночь где-то пропадали. Ее слова вывели несчастного странца или коматозного состояния, как будто под ним взорвалась динамитная шашка. Он ожил, пошевелился, задвигался, похоже, почувствовал в теле струение жизни. — "Джефс", хрипло проговорил он. — Милорд! — "Джефс, Да, милорд! Дядя на добрых полдюйма высунул язык и провел им по губам. Было видно, как ему нелегко привести в действие свои голосовые связки. — Скажите, Джейбс, ее сиядство... Она... Ей известно уже о моем отсутствии, да, милорд? Ее поставил об этом в известной старшей горничной. Когда я уходил, они совещались. Вы говорите, что его сиятельство спать не ложился? Это были последние услышанные мной слова ее сиядства. Обеспокоенность ей была ярко выржена дядя перси покосился в бок и встретился взглядом со мной в его взгляде прочитывала снимая мольба и вопрос не будет ли каких предложений а что если запинаясь, рискнул я надо же было сказать хоть что нибудь что если сказать ей правду правду рассеянно повторил он и было видно, что мысль эта для него нова. — Ну да, что вы поехали на бал, чтобы посвящаться с устрицей? Дядя отрицательно покачал головой. — Мне ни за что не убедить твою тете, что я поехал на костюмированный бал по деловым соображениям. Женщины слишком склонны предполагать худшее. Не без того. И бесполезно втолковывать им, потому что они кошмарно быстро. — Говорят. — Нет, — вздохнул дядя Перси. — Это конец. Остается, только сжав зубы, принять кару, как английский джентльмен. — Разве только Дживс что-нибудь придумает? В ответ он на миг встрепенулся, но тут же безнадежное, отрешенное выражение лица снова к нему вернулся. Он опять медленно и понуро помотал головой. — Невозможно. Это ему не под силу. — Нет такого положения, которое не под силу Дживсу, — возразил я немного обиженно. — Более того, — продолжал я, приглядевшись к этому чуду интеллекта, — по-моему, у него уже там что-то варится в его объемистом котелке. Я ошибаюсь, Дживс, или в ваших глазах действительно заискрилась идея? — Нет, сэр, вы не ошибаетесь. Я, мне кажется, мог бы предложить его сиятельству выход из его затруднения. Дядя Перси громко сглотнул. На открытых участках его физиономии заиграло нечто вроде благоговения. Он что-то пробормотал себе под нос. Мне послышалось слово «рыба». — Это правда, Дживс? — Да, сэр. — Ну что ж, сейчас посмотрим, — сказал я, как импрессарио дрессированных блох, когда на авансцену выходит звезда его трупы. Так что же это за выход? — Видите ли, сэр, мне пришло в голову, что, поскольку его сиятельство, как я понял, дал согласие на свадьбу мистера Фитлоорта с мисс Хопфуд, дядя Перси сдал животный вопль. — Нет, не давал. Или если дал, то взял обратно. — Очень хорошо, милорд, в таком случае у меня нет предложений. Последовало молчание. Чувствую, что в душе у дяди Перси идет борьба. Вот он покосился на боку, его передернуло. Затем по всему его туловищу пробежала сильная судорога. Это он вспомнил слова Дживса про то, что обеспокоенность тети Агаты была ярко выражена. Когда у тети Агаты бывает ярко выраженная обеспокоенность, это означает, что брови ее сползаются к переносице, а нос уподобляется орлиному клюву. Крепкие мужчины не выдерживали этого зрелища даже и при повторных испытаниях. — Пожалуй, все же выслушаем, что вы имеете сказать, — наконец буркнул дядя. — Верно? — поддержал его я. — Неоткуда в, в этой как ее, как это называется, Дживс? — Творческая дискуссия, сэр? — Да, благодарю вас, Дживс. — Не стоит благодарности, сэр. — Итак, продолжайте. — Очень хорошо, сэр. Мне просто-напросто пришло в голову, что если его сиядство согласилось на их союз, Будет вполне естественно, чтобы он отправился в дом к мистеру Филтлорту, дабы детально все обсудить и договориться относительно свадьбы. Поглощенный разговором на такую животрепещущую тему, его сиятельство вполне мог потерять счет времени, а когда я взвизгнул, я уже во всем догадался, а когда взглянул на часы и увидел, что слишком поздно, совершенно верно, сэр, когда его сиятельство взглянул на часы, и увидел, что поздно. Мистер Фитотр гостеприимно пригласил его провести остаток ночи под его крышей. Его сиятельство согласился с тем, что это будет самое разумное, и на том порешили Я глянулся на дядю. Перся ожидая от него овации, но с удивлением обнаружил, что он опять качает головы. Ничего не получится, произнес он. Да почему уже так здорово придумано? но его голова продолжала колебательные движения. — Нет, Перти, этот план невыполним. — Твоя тетка, мой милый женщина, проницательная, видит глубоко под землей и задает наводящие вопросы. И первым делом она спросит, почему, отправляясь к будущему мужу своей воспитанницы, договариваться насчет свадьбы, я нарядился в костюм Синбада-морехода. Сам видишь, Берти, вопрос этот деликатный, и ответить на него было бы трудно. Что верно, то верно, ничего не скажешь. — Закавыка, Дживс. Как вы обойдете? — Очень просто, сэр. Перед тем, как идти домой, его сиядство позаимствует костюм у мистера Фитлорда. — Ну, конечно. Надев его костюм в елочку, которая висит у меня в шкафу, дядя Перси, вы сможете бесстрашно смотреть в глаза тети Агати. — Думаю, вам не раз случалось, гуляя в саду, наблюдать, как оживает рядший цветок под благодатными струями дождя. — Такой цветок сейчас сильно напоминал мне дядя Перси. Он словно поднялся, расправился, прищуренные глаза утратили сходство с брюхом дохлой рыбешки, на которой они примечательным образом походили до сих пор во время этой сцены. — Боже мой! — воскликнула. — Ну, конечно! — Вы совершенно правы, Джейвс. С чувством продолжал он. — Джейвс, такие мозги, как у вас, надо засолить и подарить в какой-нибудь музей. — Очень хорошо, милорд. — Конечно, когда они уж будут вам не нужны. — Пошли, пошли, Берти, вперед, за костюмом в елочку. — Сюда, пожалуйста, дядя Перси. Я повел его к двери, но дорогу нам преградил Боко. Вид у него был немного испуганный, но твердый и решительный. — Одну минуту, — сказал он, — сделайте милость, не торопитесь так. — Как насчет опекунского благословения? Я его получу? — Конечно, получишь, стрина. — Предусмотрено в смете расходов, верно, дядя перси успокоил я его. — А что? — Опекунское благословение. Вы его выдаете? Снова пошла немая внутренняя борьба, но потом он печально кивнул. — По-видимому, этого не избежать. — Конечно, не избежать. — Тогда я не буду пытаться, вот и хорошо. — Боку с тобой все улажено. — Прекрасно, — отозвался Боку. Только будьте добры, выдайте мне решение в письменном виде, мой дорогой горплездон. Я не собираюсь критиковать и придираться, но в этом деле к настоящему моменту набралось столько всяких вывертов и поворотов, что я... Предпочитаю получить соответствующую бумагу, где все будет сказано черным по-белому, и бумага на столике в углу. Подайте знать, мой дорогой вор Плездон, если перо вам не подходит, я немедленно предоставлю вам другое. Дядя Перси побрел в угол, где стоял столик, и взял в руку перо. Было бы преувеличением утверждать, что вид у него при этом был такой уж ликующий. Очевидно, он до последней секунды все же лелеял слабую надежду. Если повезет, все же воспользоваться положительной стороной плана Дживса, а от отрицательной увильнуть. Однако же, как я уже сказал, теперь он взял в руку перо, что-то такое он написал, и от свое писание вручил Боко. Боко прочел и вручил Нобби. Нобби прочла, удовлетворенно произнесла, — вот ты, ладненько! И упрятала бумагу в какое-то надежное хранилище в глубинах своего одеяния. И лишь только она с этим управилась, как снаружи раздались звучные официальные шаги. И в столовую тяжелый поступью вошел Чаддар по прозвищу сыр. Вы не поверите, но я был так захвачен драматическими событиями последней четверти часа, что все эти дела с сыром совершенно. Вылетели у меня из головы, и только при виде сыра, остановившегося по стойке смирно, ко мне вернулись мысли о личной безопасности устра. Первое, что сыр сделал, войдя, — это устремил на меня свой ледяной взор, который заморозил во мне все внутренности, как будто я поглотил килограмм мороженого. Я попробовал было приветствовать его легкомысленным восклицанием, а вот и ты, сыр, но душу в эти слова вложить не сумел. И в ответ услышал лишь его знаменитое «Ах-ха», которое, как я объяснял выше, служил ему вместо подписи. Сказав «Ха», он обратился к Боку. — Ты был прав насчет ордера на арест. Сержант подтвердил, что надо получить ордер. Я его принес. Нужна только еще подпись мирового судьи. Тут он, наконец, узнал дядю Перси, личность которого... До сих пор скрывала от него рыжая борода. — Ах, это вы, лорд Орплесдон! — воскликнул сыр. — Вы как раз мне и нужны. — Вот, начертайте свое имя над пунктирной линией, и мы завершим, — это дельц. Вы, стало быть, участвовали минувшей ночью в карнавале? — уточнил он, разглядывая дядю Перси, с ног до головы. — Спросил, мне кажется, просто так, Беседы ради и чтобы проявить вежливый интерес к его сиятельству. Но вопрос этот ему задавать не следовало. Дядя Перси напыжился. — Что значит, я участвовал в карнавале? — Ничего подобного. И впредь будьте добры, воздержитесь от подобных безответственных высказываний. Я участвовал в карнавале. Что еще за карнавал? Гудя, я вообще первый раз слышу о том, что был какой-то карнавал. Благородный дядин гнев заметно ошарашил сыро. — Прошу прощения, пробормотал он. Просто я подумал, из-за костюма я хочу сказать. А при чем тут костюм? Если моя воспитанница и ее будущий муж задевают вечер живых картин и попросили меня в виде. Личного одолжения примерить костюм сент бада чтобы удостовериться, что я подхожу на эту роль, неужели так удивительно, что я нашел возможным выполнить их желание? И неужели это с какого-то бока касается вас? Дает ли вам это право приходить к дурацкому заключению насчет каких-то маскарадов? Я что, обязан отчитываться за каждый свой элементарный поступок перед каждым полицейским? которая очутится поблизости и вздумается в относ в мои дела. На такие вопросы нелегко дать ответ. Самое лучшее, на что оказался способен сыр, — это переступить с ноги на ногу и смущенно откашляться. — Ну, хорошо, — сменил он тему и вернулся к делу после затяжной неловкой паузы. — Будьте все же добры подписаться под этим ордером. — Под каким ордером? — Что еще за ордер? В чем дело? Что это за глупость насчет ордера? В задних рядах раздался негромкий звук, словно овца кашлянула на отдаленном склоне холма. Это в действие вступил Дживс. — Позвольте мне объяснить, милорд. У этого полицейского вчера вечером, пока он купался в реке, украли форму, и он обвиняет в этом преступлении мистера устра Какого мистера Вустера? — Дарци — Моего племянника? — Да, милорд. На мой взгляд, в высшей степени странная гипотеза. При всем старании невозможно найти мотив, который бы побудил мистера Вустра к совершению такого возмутительного деяния. Как я понял, констебль предполагает, что мистеру Вустеру понадобился его мундир в качестве маскарадного костюма, чтобы принять участие во вчерашнем бале. Рассуждение Дживса вызвало интерес дяде Перси. — Ах, так значит, действительно вчера состоялся костюмированный бал? Да, милорд, в соседнем городе Ист-Уайбли. Странно. Я ничего об этом не слышал. Мероприятие мелкого масштаба, насколько мне известно, милорд. Далеко не того уровня, чтобы такой джентльмен, как мистер Востер, удостоил его своим присутствием. — Ну, конечно! Я и сам бы на него не поехал. Обыкновенные деревенские песни и пляски. Именно так, милорд. Никто из знакомых мистера Устрора не допустил бы и мысли, что он свой аромат в пустыне сей развеял. Как как? Цитата, милорд. Поэт Томас Грей. А, а. Но вы говорите, что Констебль держит свои теории, что он там был. Да, милорд. Очень удачно, что ваше сиятельство провели сегодняшнюю ночь в этом доме, и можете подтвердить, что мистер Бустер не выходил из помещения. Чертовски удачно! И тем самым на этом деле поставлена точка. Я всегда колеблюсь, рисуя сцену, в которой двое разговаривают, а третий норовит вклиниться. Стоит ли ввести покашливание и покряхтывание последнего прямо в диалог или же подождать, пока разговор придет к концу, а затем выписать эти нечнораздельные звуки отдельно насчет кряхтевшего. По-моему, второй способ удобнее. Вот почему. Стенографируя переговоры Джифса дона я выпустил попытки сыра в них втесаться. Он на всем протяжении диалога старался привлечь к себе внимание мирового судьи, но тот останавливал его краткими указаниями. Помолчите, констабль, или просто отсольцу? И вот теперь после слова «точка» возникла заминка, которой воспользовался сыр для произнесения своей реплики. — А я утверждаю, что обвиняемый Мустер украл мою форму! Взвизгнул он, и глаза у него совсем вылезли на лоб, а щеки приобрели свекольный оттенок. — Ее видел у него на постели свидетель Эдвин! Дела развивались так благоприятно, что я не побоялся вздернуть брови, и издать иронический смешок. — Эдвин, вы слышали, дядя Перси, смех, да и только, а? Почтенный родич мужественно подыграл мне. — Смех! — Ну, разумеется, смех, черт побери! — Вы что же хотите сказать? — обратил он на сыро грозный взор. — Что ваше абсурдное обвинение базируется на неподтвержденных словах моего сына Эдвина? — Я просто не верю собственным ушам, а вы верите, Дживс. Это поразительно, милорд. Но, возможно, констебль не осведомлен о том, что мистер Вустро вчера нанес мастеру Эдвину чувствительный удар, и что поэтому показания юного джентльмена против мистера Вустра неизбежно будут носить ярко выраженный характер личной неприязни. Ничем оправдывать его. Этот человек просто глуп. — Я хотел бы заметить, — продолжал дядя Перси, раздуваясь как воздушный шар и обращаясь к сыру с начальственным выговором, — что в последнее время мы слишком, слишком часто сталкиваемся с подобными произвольными и безответственными обвинениями со стороны полиции. — Полицейский корпус проник скверный дух. Пока я, мировой судья, я буду всеми средствами, словом и делом выражать ему свое решительное неодобрение Этот дух я буду вытаптывать и выкорчевывать в неотступной заботе о том, чтобы свобода личности не страдала от стражей закона, которые несколько забывают свой, да-да, свой священный долг, черт возьми, настолько, что бросают направо и налево сфабрикованные обвинения с единственной целью добиться для себя продвижения по службе. Больше мне нечего добавить. Хочу только выразить напоследок мое глубочайшее сожаление в связи с тем, что ты, Берти, стал жертвой этих возмутительных гоней. Ничего, дядя Перси, не беспокойтесь, пустяки, не пустяки. Обезобразие. А вам, констабль, я рекомендую впредь быть осторожнее, гораздо осторожнее, что ж до этого вашего ордера на арест можете засунуть его себе вам на. Впрочем, это к делу не относится. Сказано было лихо. Лучше не придумаешь. Мне вспоминается только один аналогичный случай, когда тетя Агата распекала меня тогда еще подростка, за то, что я разбил ей из рогатки дорогую фарфоровую вазу. Я не сомневался, что Чеддер по прозвищу Сыр по тяжестью такого выговора скуксится, как жалкий червь перед грозой. Но ничего подобного. Он весь сгорел но не от стыда и раскаяния, а от бессильной ярости, как человек, который хоть и не совсем разбирается в ситуации, но чует, что дело нечисто, и что над ним учиняю какую-то подлянку. — Ха! — выговорил он, борясь своими эмоциями, да потом все же не выдержал и горячо воскликнул. — Да это заговор! Это подлый, наглый, хитрый сговор, чтобы помешать отправлению правосудия! Последний раз спрашиваю, лорд Ворполесдон, подпишите в этот ордер или нет? Дядя Персись с неподражаемой величавостью, выпрямил свой весь рост и ровным холодным тоном ответил Я уже указал вам, что вы можете сделать с вашим ордером. По-моему, констабль. Лучше всего вам теперь пойти проспаться потому что единственным извинением для вашего безобразного поведения могло бы служить только то, что вы попросту пьяный. Берти, проводи полицейского до двери. Я проводил сыра до двери. Он устремил на нее ошарашенный взор, словно никогда в жизни дверей не видел, а затем медленно переступил порог и исчез, не бросив мне через плечо ни полслова на прощание. Мне показалось, что его гордый дух наконец-то все-таки сломлен. По дорожке к воротам прогрохали его форменные башмаки. — Ну, а теперь, мой мальчик, — сказал дядя Персик, достигло эхо этих шагов, — давай-ка сюда костюм в елочку. Еще мне нужно принять ванну, побриться и выпить чашечку крепкого черного кофе, самой чуточкой коньяка. А так было бы неплохо, когда я буду готов, чтобы ты отправился. В бамп лихол вместе со мной и подтвердил мои показания своими, в том смысле, что я действительно провел ночь под этой крышей. Ты ведь не станешь мямлить и запинаться. А твердым, звучным голосом, внушающим безграничное доверие, повторишь то, что скажу я, правда? В таких ситуациях самое вредное это задумываться, переминаться, нервно крутить пальцами, и, главное, помни. Ни в коем случае не стой на одной ноге. Хорошо, мой мальчик, за дело. Я отвел его в свою комнату, достал костюм, показал, где ванны, и предоставил самому себе. В столовой, когда я возвратился, Боку уже не было, но Нобби сидела и болтала с Дживсом. Она тепло приветствовала меня. Бок ушел за автомобилем. Мы поедем в Лондон и поженимся. Удивительно. Как все прекрасно устроилось, верно? А дядя Перси каким был молодцом. — Да, он произвел глубокое впечатление, — согласился я. — А про вас, Дживс, я и не говорю. Тут все слова бессильны. — Я глубоко удовлетворен, мисс, если оказался полезен. — Я уже говорила, и скажу опять, с вами никто сравниться не может. — Весьма благодарен, мисс. В таком духе они бы, наверное, продолжали и дальше, так как Ноби выше головы переполнял девичий восторг, но тут я перебил их. Я вовсе не хотел лишать Дживса причитающихся ему похвал, но мне было необходимо выяснить один чрезвычайно важный вопрос. — Нобби, ты показала, Флоренс, мое письмо? — спросил я. — Живое личка ее вдруг омрачилось она горестно всплеснула руками. — Я чувствовала, что что-то забыла. — Берти, мне так жаль. — Жаль? — переспросил я. — Холодей от смутного страха. Я собиралась тебе сказать. Сегодня утром, как только встала, я хотела его достать, но не могла найти. А тут пришел Эдвин и сообщил, что накануне вечером убирал у меня в комнате. Это было его очередное доброе дело, и, очевидно, он уничтожил это письмо. Он обычно уничтожает все письма и открытки, когда убирает комнату. Мне ужасно жаль, но ты, конечно, найдешь какой-нибудь другой способ отвязаться от Флоренс? — спросил у Дживса. Он обязательно что-нибудь придумает. «Ага — Ага! — встрепенулась она, когда из необозримой Дали донес созычный клик. — Это Бока меня зовет. — До свидания, Берти. — До свидания, Дживс. Я должна бежать. Ее как ветром сдуло а я обратил похолодевшее бледное лицо к Дживсу. — Да, сэр. — Вы можете предложить какой-то выход? — Нет, сэр. — Вы и в растерянности? — В данную минуту бесспорно так, сэр. — Боюсь, что мисс Хопфуд переоценила мои таланты. Ну, — Ну-ну, что вы, Дживс, на вас совсем не похожи. Это копыты, копыту, ну, как ее на кончике языка вертится? — Капитулянство, сэр. — Совершенно верно. — Капитулянство совсем не в вашем стиле. — Не сдавайтесь. Идите, поразмышляйте в кухне. Там, может быть, найдется рыба. — Вы вчера вечером, когда там хозяйничали, рыбы не заметили? — Только шпротный паштет в консервной банке. Мое сердце ушло в пятки. Шпротный паштет — слишком тонкий тростник, чтобы служить опорой в минуту испытания. Но все-таки это была рыба в определенном смысле слова, и содержит, без сомнения, свою порцию фосфора. Ступайте и нырните в банку. — Очень хорошо, сэр. Не жалейте паштята. — Зачерпывайте прямо ложкой, — посоветовал я и отпустил его трагическим жестом. Трагическим было и мое общее настроение, когда несколько минут спустя я вышел из помещения и направился в сад, чувствуя, что мне необходимо глотнуть свежего воздуха. Я не показал виду перед Дживсом, но в действительности я не питал особой надежды на то, что шпротный паштет принесет желанные плоды. Дотащившись до калитки, я остановился, угрюмо глядя вдаль, и состояние моего духа при этом было крайне безрадостным. Ведь я так рассчитывал на это письмо. Я надеялся, что оно разрушит чары устро в глазах флоренс Иного средства убедить ее, что я не король среди мужчин, не было видно нигде. И поневоле мои горькие мысли уже не в первый раз обратились к юному Эдвину, который был первопричиной всех моих неприятностей. Я предавался сожалением о том, что мы не в Китае, где можно было бы запросто сфабриковать что-нибудь против этого мальчишки, чтобы вас осудили на смерть тысячи ран. Когда мои грезы нарушила треньканье велосипедного звонка, приехал Чаддер по прозвищу сыр. После всего, что было, мне, естественно, совсем не улыбалось очутиться бок о бок с полисменом, пылающим жардым мщения. И, признаюсь, без стыда, я слегка попятился. Я бы и дальше пятился, если бы он не протянул свою мясистую, как окроклапу и не схватил меня за пиджак. Стой! и не двигайся, чертова чучела! — сказал он. — Мне надо тебе кое-что сообщить. — А в письменном виде нельзя? — Нельзя! Не извивайся, стой и слушай! Видно было, что человек находится во власти сильного чувства. Мне оставалось только надеяться, что он явился не с целью убийства, у него неприятно поблескивали глаза и рдела физиономия. Слушай! — еще раз сказал он, — касательно твоей помолвки. — С Флоренс? — Да, с Флоренс. Помолвка отменяется. — Совсем? — Совсем, — ответил сыр. Я громко вскрикнул и оперся на калитку, чтобы не упасть. Солнце, так что, прятавшись за тучкой, вдруг как заяц прыснуло на волю и засияло во всю свою мощь. Вокруг меня, справа и слева, сзади и спереди, птицы приступили к того, что гораздо к исполнению радостных песен. Вы поймете мое состояние. Если я скажу, что не только вся природа показалась мне вдруг прекрасной, но даже и сам сыр, на миг похорошал. Весь окутанный розовым туманом, я еле слышно осведомился, как мне понять его слова? И в ответ он. Нетерпеливо поморщился. — Ты что, простых слов не понимаешь? Я же сказал, твоя помолвка отменяется. Флоренс выходит за меня. По пути из этого чумного барака я встретил ее, и мы обо всем договорились. Насмотревшись здесь на такое гнусное мошенничество и надругательство над правосудием, я принял решение уйти из полиции о поставил ее в известность. Тем самым была убрана единственная преграда, стоявшая между нами. Будучи спрошена в лоб, она не выдержала и признала что всегда любила меня, а с тобой обручилась просто, чтобы проучить меня за какие-то мои слова насчет современной прогрессивной мысли. Я взял их обратно, и она упала в мои объятия. Ее смущала необходимость объясниться с тобой. — Я сказал, что поставлю тебя в известный сам. — А если чертов Вустер вздумает возражать, — добавил я, — я отвинчу у него голову и запихаю ему в глотку. Есть у тебя какие-нибудь возражения, Вустер? Я помолчал минуту, наслаждаясь пением птиц. Потом запрокинул голову и подставил лицо солнечным лучам. — Ни малейших! — заверил я его. «Ты понимаешь, что тебя толкуют? Она от тебя отказывается, твоей свадьбы не будет. Да-да, понимаю, прекрасно. Ты в ближайшее же время, конечно, отсюда уберешься. Немедленно! Вот ты хорошо!» — сказал сыр, и лихо, словно на горячего скакуна вскочил на велосипед. «Я тоже не задержался». Расстояние от калитки до кухонной двери я преодолел за три секунды, не более. Из окна в ванной доносился голос дяди Перси, принимающего душ. Он пел что-то веселенькое, должно быть, матросскую песню, которую научился от устрицы или от седых капитанов, находящихся у него на службе. — По кухне! — из угла в угол вышагивал Джейвс, погруженный в раздумье. При моем появлении он обернулся, и выражение лица у него было смущенное. — К сожалению, сэр, шпротного паштета не оказалось, его доели. Вчера вечером. Я не хлопнул его по спине. До этого не дошло. Но улыбнулся ему жизнь радостной улыбкой. От уха до уха наплевать на шпротный паштет, джефс Нужда в нем отпала. Я сейчас видел сыра. Он и леди Флоренс помирились и снова готовы торжественным шагом идти к алтарю. И поскольку в бампли нас больше ничего не держит, поехали домой. — Очень хорошо, сэр, автомобиль у подъезда. Я вдруг остановился. — А, нет, черт возьми, нельзя нам уезжать. — Сэр? Я вспомнил, что обещал дяде Перси сопровождать его в бампли-холл и помочь сладить с тетей Агатой. — Ее сиядства в бампли холли нет, сэр. — Как? — Вы же говорили, что она вернулась? — Да, сэр. Боюсь, что я был вынужден прибегнуть к хитрости. Весьма сожалею, но это представлялось мне необходимым в интересах всех присутствовавших. Я смотрел на него, вылупив глаза. — Вот это да! — Да, сэр. Сквозь стены донесся... Приглушенный голос дяди Перси, допивающего матросскую песню. — А как насчет того, — предложил я, — чтобы рвануть отсюда немедленно, не задерживаясь для сбора вещей? — Я как раз собирался выдвинуть такое предложение, сэр. — Не надо будет ни с кем объясняться и каяться. Вот именно, сэр. — Тогда едем, Дживс, — сказал я. Примерно на полпути между Стиплбампли и нашей древней столицей я и сказал, что, по-моему, есть какое-то выражение на языке вертится, которое как нельзя точно передает суть последних событий, или, правильнее даже сказать, не выражение, а поговорка, такой афоризм, вроде шутки, что называется, пресловье кто то такое насчет радости, но с этим мы уже разобрались, не правда ли? Конец книги. Февраль 2011 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.